Алёна Комарова. Полуостров трёх морей. Аннотация. «И что же можно делать в Крыму в разгар летнего сезона?» — спросите вы. И я отвечу. Отдыхать и наслаждаться великолепными панорамами, окутанными легендами, золотыми лентами пляжа, лавандовыми полями, виноградниками и противоречивыми пейзажами, сменяющими друг друга со скоростью автомобиля. Крым — это синее-синее чёрное море, золотые степи, горы, ископаемые коралловые рифы. Люблю Крым. Люблю летом, зимой, весной и, конечно же, осенью. Хочу любоваться, но мне нужно работать. Работаю я в такси. Я тот человек, который отвезёт вас в любую точку Крыма, ближе к уровню моря или выше к звёздам. Но моя жизнь перевернулась, когда ко мне в машину сел пассажир, которого преследовали два амбала, а потом они решили, что во всех их бедах виновата я. Но беда не приходит одна. Мой друг попадает в больницу с пробитой головой, и на меня открыли охоту. Это не путеводитель, это романтическая приключенческая история. Книга понравится тем, кто любит загадки, приключения, иронию и юмористичные ситуации. Все истории выдуманы, Все люди реальны. Почти все и почти все на реальных событиях. Моя любовная история началась с драмы измены. Разве так бывает, спросите вы? И я отвечу, не бывает, но произошло. Кто распределял мою судьбу в тот момент, тот был в скверном и веселом настроении одновременно. То закидывал меня в болото лжи и фальши, то катал на розовых облаках. Это были эмоциональные качели, как любят сейчас говорить. когда настроение меняется со скоростью смерчи. Ну, ладно, все по порядку. С самого утра день не предвещал ничего хорошего, но я еще не знала, насколько все будет плохо. А все началось с того, что машина не подавала признаков жизни, как будто из нее высосали жизнь. Монстры автопарка. А заказ уже поступил. Да, кстати, работаю я в такси Макс. Заказы мы получаем тремя видами. Два из них разрешенные, а один под табу. Первый — это через диспетчерскую, второй — через приложение на телефоне, ну, а третий — когда клиент сам тебе позвонил и заказал. Любой Колым наказывался штрафом от администрации. Главное, пусть докажут, что Колым был. — Не заводится? — спросил рядом Петрович, когда я изучала внутренний мир автомобиля, занырнув под капот с головой, Как дайвер, только без маски, ласт и акваланга, зато с отверткой и фонариком. Я вынурнула, точнее разогнулась и пожала плечами. — Не знаю, что ей надо, а у меня заказ. Петрович, возьми мой заказ, клиент ждет. А мне сегодня медбрат не разрешил выходить на рейс, давление подскочило. — Слушай, Лиза, ты мою красотку возьми, а я пока в твоей поковыряюсь. Красотками он называл все машины. Рассудили так, что от меня пользы возле поломанной автомашины было ноль, так же, как и от Петровича в рабочей без разрешения выхода на дорогу. Поэтому он остался вместо меня заныривать под капот, я же поехала по адресу клиента. Прибыв на место, я попыталась предупредить клиента, что номер авто другой, но никак не могла справиться с приложением и звонить диспетчеру тоже не стала. Боялась, что клиент в это время станет звонить мне. И предположения мои были верными. Он действительно мне позвонил и крикнул в трубку. — Где вы? Я сначала опешила. Зачем так кричать? Потом сообразила, что припарковала я автомобиль неудачно. Его сложно увидеть из-за кустов спиреи. Поэтому я ответила. — В кустах! — Быстрее сюда! — крикнул клиент. «Куда сюда?» «Оглянись, я бегу!» Я оглянулась. Он действительно бежал, но не один. За ним гнались два амбала. Это же безобразное безобразие. Двое на одного. Несправедливо. Даже в американских боевиках на главного героя нападают по очереди. Это надо было видеть. Да, забыла сказать, что произошло это в Алуште, и бежала эта компания с горки. Есть у нас там такой проулок между домами с подъемом градусов 45. Я не измеряла, но все, что неровно для меня крутой спуск. Я забеспокоилась, а вдруг споткнуться. Но ничего страшного не произошло, если не считать двух гориллоподобных мужчин, на лицах которых читалось желание убийства. Но это я, конечно, преувеличиваю. Признаюсь, грешна, люблю приукрасить. На самом деле эти двое собирались хорошенько отдубасить моего клиента. Мне это очень не хотелось. Во-первых, я не любила быть свидетелем разборок, во-вторых, мне нужны были деньги. Прокатиться и не исполнить заказ — это уйти в минуса. Но ну, не нравится мне доход со знаком «минус». А заправилась я, если что, на целую тысячу рублей. В общем, продолжим. Я смотрела, как мой клиент удирает от двух парней. Я присмотрелась. О, оказывается, они одинаковые не только по комплекции, но и лицом. Близнецы. Я просчитала траекторию их движения. Она оказалась зигзагообразной. Но не будут же они скакать через кусты, клумбы и заборчики. Я тронулась с места, сказав в трубку. «Бегите к пешеходному переходу!» В трубке что-то квакнули или крякнули. Я не стала разбираться, потому что он меня понял и помчался в нужную сторону. Я притормозила машину рядом с ним, и, как мне показалось, он скачал в салон на ходу. Но на самом деле я остановила машину на доли секунд и резко тронула с места. Из-под колес полетели брызги пыли и крошки асфальта. Я профессионал вождения, люблю эффектно отъехать, зря что ли училась водить. Профессионал побега плюхнулся в кресло и закричал. «Быстрее, быстрее, быстрее!» «Пешком они нас не догонят», — резонно заметила я, но кого интересовало мое мнение. Он оглядывался в заднее стекло. «Едем в Симферополь. В заявке была улица Перекопская. Планы поменялись. Ладно», — согласилась я и похвалила себя, что заправила машину. Успокоившись, мужчина сел ровно. Оглядываться перестал и даже пристегнул ремень безопасности. делу я уверена, но пристегнутые пассажиры меня радовали, а гаишников бесили. Но разве меня должно беспокоить их душевное самочувствие, если ко мне не за что придраться? И аптечка в багажнике, и домкрат, и огнетушитель, и страховка, и все пристегнуты. — Чуть не попался! — выдохнул он с облегчением. Обычно я бываю деликатно, но сегодня меня понесло. — Да, — протянула я без всякого сочувствия, — если бы вас поймали, то отмутузили. Вы видели их кулаки, а рожи? — Видел, век бы не видеть. И что хотели от вас эти гориллы? — И смех, и грех, — ответил он, но понял, что это не ответ, — пояснил. Вечером в ресторане познакомился с красоткой, а она забыла мне сказать, что замужем. Этот прискорбный факт выяснился сегодня утром, когда он вломился в дом. Да не один, а с братом. А я как раз позавтракать собирался. Не успел даже подкрепиться, как эти бульдоги решили меня разорвать. По дороге будут кафе, рестораны, бистро. Правильно, в бистро и позавтракаю. Что посоветуете? Бургеры на заправке. М-м-м, мечтательно протянул он. Я же размечталась об огромном стакане латте. Ни одна поездка не обходится у меня без этого божественного напитка. Меня Евгений зовут. — Лиза, — представилась я. — Так я знаю. Твоё имя в приложении «Такси Макс». Я тебе ещё звёзд накидаю и отзыв напишу. Спасибо, что спасла. — Так и будете писать? — Не, это мы утаим. И как настоящие склеротики вспоминать не станем. Так за полтавнёй мы доехали до ближайшей заправки. Пока Евгений был занят выбором бургеров, а выбор, кстати, большой, я взяла кофе и вышла на улицу. Устроилась в беседке. В тени было не так уж жарко. Раскаленный диск знойного солнца полз по небу в поисках пристанища, но на небе не было ни единого облачка. За заправкой раскинулись виноградники. Они наползали своими рядами на холмы, топорщились металлическими столбиками, Безупречно ровные ряды, симметрично выставленные столбы, идеально подстриженные кусты. Вы когда-нибудь обращали внимание, что с какого ракурса ни посмотри, всегда будут ровные просветы рядов без единого изъяна? Одни мои друзья открыли фермерское хозяйство и посадили, как они говорят, разбили, виноградник. Я была свидетелем всего этого процесса. Не сразу и не в один день, а постепенно. но в течение двух лет из пятисантиметровых чубуков выросли полноценные кусты с насыщенно-зелеными листами, с небольшими гроздьями. Друг мой Сашка ставил колья, предварительно высчитывая их местоположение вплоть до миллиметра. А чтобы не ошибиться в расчетах, сначала использовал камыш. Да-да, чтобы результат был идеальный, нужны были подручные средства. Его выставляли за образец. Это ювелирная работа. Перфекционист не придерется. Я даже разглядела наливающиеся бубочки виноградинок. Я на зрение никогда не жаловалась. Ладно, шучу, бубочки я не разглядела, а представила. Они светились изнутри, как будто в каждой виноградинке по солнцу. Янтарный с одной стороны, загорелый, так и просится в рот. Вскоре явился Евгений. Вид его был довольный. Острота утренних приключений была им заета, забита и забыта. — Какой адрес в Симферополе? — устроившись за рулем, спросила я. — Вокзал. — Решили уехать? Думаете, вас всегда будут преследовать? — Я не местный, на курорте. Поеду билеты поменяю. — Вас ждать? — Конечно, мне же еще за вещами в санаторий вернуться надо. Симферополь нас встретил агрессивно. Движение было такое, что страшно зазеваться. Вот они там гоняют, не то что мы в округе. Если вас подрезали слева, не нужно высовываться в окно и кричать след, потому что в эту секунду вас подрезают справа. Куда они все торопятся? И почему их работа проходит на колесах? Это ведь административный город. Почему все административные вопросы решают в движении? Людям бы в офисах сидеть. но они все куда-то едут, куда-то спешат. Терпеть не могу этот город, но моя работа тоже куда-то ехать, куда-то вести спешащих. На кольце мы встали, и встали надолго. Машины не двигались от слова совсем, но плюс был в том, что можно было спокойно вздохнуть, передохнуть от агрессивной встречи. Когда мы двинулись, справа попросились в левый ряд. Я пропустила. За ним второй. Я снова пропустила. но а третьего пропускать не стало. лимит моей доброты на сегодня закончился. За рулем я всегда внимательна, мое внимание только на дороге, Евгений же таращился по сторонам. — Вот она! — провозгласил он. — Что? — не поняла я. Он тыкал пальцем в экран огромного монитора, на нем реклама сменялась одна за другой. Питомник растений, зубной доктор, службу в армии, зоопарк. Пиарщики слепили из разных серий кинокомедию, но сюжет подкачал. Я редко обращала внимание на рекламы, не запоминала их, а если уж мне что и понадобится, я найду интересующую информацию другим путем. Интернет мне в помощь. Красавица моя, Мишель. Что-что? Ну, девчонка, которая... Вот сейчас инструменты, вот-вот, смотри. Ламу из зоопарка сменила девушка с дрелью. Она была современная красавица. Губы, скулы, брови и ресницы побывали в руках специалиста. Кстати, губы выходили за границы ее лица, так же, как и за границы моего сознания. Модель широко улыбалась и делала вид, что умеет пользоваться электроинструментом. По замыслу пиарщиков, все мужчины должны были искать эту дрель и надеяться, что в довесок к ней пойдет модель с экрана. это ее муж сегодня гонялся за вами догадалась я ага гордо ответил евгений оказалось что не обязательно покупать дрель чтобы девушка с экрана ой да ладно не мое это дело евгений тем временем искренне посоветовал увидишь тех мужиков беги изо всех сил а я причем так ты же меня увезла Живут по правилам двора и бандитским законам. Меня найдут, мне достанется. Тебя найдут, тебе достанется. Я не стала с ним спорить, но мысленно себе сказала. Ничего подобного, Причем здесь я? Я привезла его на вокзал и припарковала автомобиль на стоянке. Евгений быстрым шагом ушел в сторону Касс. Куранты на главной башне столицы Крыма каждый час безжалостно отбивали мне нервы. Мне просто очень не нравится жариться на санцепёке. Даже не радует сидеть в салоне с кондиционером, когда асфальт испаряется от жары. Я подумывала позвонить Евгению. А может, он поменял билеты и уже уехал, забыв мне сообщить, что уже трясётся в поезде по направлению Симферополь-Воркута. Я, правда, не была уверена, что у нас в Воркуты, и есть ли у нас такой поезд. А вот ещё. Помните, я начала свой рассказ с того, что упомянула драму измены? Так вот, это не об этой измене идет речь. Меня, конечно, впечатляют любовные отношения некоторых людей, но не до такой степени, чтобы драматизировать. Все еще впереди. От нечего делать я поглядывала в приложение заказов. Но, будучи человеком слова, я продолжала ждать Евгения, но раз обещала. Приложение светилось всеми цветами ярких рубликов. Вокзал — место силы, люди любят ездить на такси. Сколько я упустила заказов, пока его ждала, лучше и не считать. Вы не думайте, не такая уж я меркантильная, как кажусь с первого взгляда. Просто это моя единственная работа. И я ужасно не люблю, когда за рабочий день мне ничего не платят. А если не получать за работу деньги, то есть вероятность сесть на голодную диету. Да, кстати, голодать я тоже не люблю. Упущенная выгода и прибыль взяли надо мной верх. Я позвонила Евгению, а он мне не ответил. Я возмущенно набрала снова, и снова тишина. Третья попытка тоже не увенчалась успехом, и та девушка, которая давала слово дождаться, взяла это слово обратно и зашвырнула мне в лицо. Я приняла его достойно, смахнула, написала Евгению СМС и открыла приложение. Тем более появился выгодный заказ — Симферополь-Алушта. Домой так захотелось, аж до скрипа зубов. Ну, еще и из вредности. Пусть Евгений теперь бегает по вокзалу в поисках меня, родной спасительницы. Я приняла заказ и подъехала к назначенному адресу. Там располагался ресторан в два этажа. Колонны, швейцар. В общем, шик и блеск для богатеев и миллиардеров. Название я тут же забыла. Зачем оно мне? Ни к одним, ни ко вторым я не отношусь, хоть иногда мечтала. Я не знала, откуда придет моя клиентка, но была уверена, что не из ресторана. Обычные люди, которые посещают подобного вида заведения, ездят на собственных Феррари и Ягуарах и принципиально игнорируют такси Киарио. Я посматривала по сторонам и скучала. По моим подсчетам, пассажир должен был явиться с минуты на минуту. Подсчеты были неверными. Зато с появлением клиентки я забыла, что такое скука, да и вообще забыла, как жить и дышать. Из ресторана вывалилась парочка. Они были очень веселы, шатались, но хохотали, чуть не падали, но обнимались, спотыкались о собственные ноги, но пытались поцеловаться. С каждым метром их приближения мне становилось все хуже и хуже. Когда я завела машину, чтобы уехать, они ввалились в салон. Женщина упала на него, Началась возня. Я на всякий случай повернулась к ним лицом. Да, действительно, они целуются. Его руки шарят по ее ягодицам. Я еще немного посомневалась и все-таки спросила. «Паша?» Дело в том, что я иногда не верю своим глазам. А с учетом того, что сегодня был тяжелый и насыщенный день, я была уверена, что у меня развились галлюцинации. Галлюцинации резко приобрели действительную реальность и ответили — Лиза? — Так и есть, это мой муж. — Ну как муж? Гражданский. Но мы планировали перейти в статус законных отношений со всеми доказательствами — со свадьбой, с белым платьем и фотой, со штампом в паспортах. Я уже полгода считала его мужем, и только что он устроил поисково-ощупывательную деятельность На ягодицах посторонней женщины, хотя ему она была уже не посторонняя. Я взвыла. Не в голос, а внутри. Да так, что этот вой разбудил вулкан. Он взорвался, и я вместе с ним. — Ах ты! Вулкан выплюнул пепел вперемешку с матом. Простите, иногда я могу себе позволить некоторые словечки, за которые мама могла ударить по губам. Но это только в исключительных случаях, когда я теряю дар речи и способность находить в своей голове приличные слова. Я попыталась дотянуться до Паши и врезать, но девица еще не поняла, что в машине разыгрываются семейные разборки, поэтому мешала мне своим телом. Я не упустила возможность это тело ущипнуть. Она взвизгнула. Ответила мне матами, только более замысловатыми, чем были мои. Меня это оскорбило. И тут началось. Она развернулась и полезла ко мне. Я заметила ее длинные кроваво-красные когти. Кто ее знает, может, она до меня еще двух жен прикончила ими, как саблями. Я постереглась и выскочила из машины, открыла дверь со стороны Павла, схватила его за рубашку, ту, которая с любовью сегодня утром наглаживала. Кстати, для вечернего совещания с начальством, его версия. С огромным удовольствием помяла ее в своих кулаках. Потянула его на выход, рубашка трещала, деваха верещала. Павел отмахивался от меня, и я не отступала. У меня хоть когтей не было, но настроена я была воинственно. Если честно, я не знаю, что на меня нашло. Обычно я так себя не веду, в подворотнях не дерусь, но людей не нападаю. Но если уж разбираться досконально... то и ситуации у меня подобных не было, чтобы вот так родной и единственный мужчина на моих глазах в пяти сантиметрах доступности мацает. Кого, Паша мацал, я еще не разобралась, то ли девку легкого поведения, то ли даму сердца. — Пошли вон отсюда! — Лиза, это не то, что ты подумала! — Лиза, ты ее знаешь? Скорость ее сообразительности оставляла желать лучшего. «Кто это Павлуша?» «Выметайтесь!» Я, наконец, смогла вытянуть Павла из машины. Если бы точный, то он перестал сопротивляться и вылез самостоятельно. Я бы не справилась сама. Он у меня не маленький, я бы сказала, огромный. С юности ходил в тренажерный зал, оттуда приносил наращенные с помощью железа сантиметры каменных мышц. Я им гордилась. А теперь что?» Сказать, что я злилась, не сказать ничего. Я бушевала. Во мне проснулся Халк. Открылись функции орать, крушить, уничтожать. Со стороны ресторана к нам торопливым шагом приближался Швейцар. Он не хотел влезать в чужие разборки за территорией ресторана, но мы портили ему картинку. Ресторан, возле которого устраиваются драки, теряет репутацию. — Прекратите, — вяло попросил он. Никто не услышал в его голосе настырности, поэтому продолжили свое дело. Диваха выползла из салона и стала в боевую стойку. А так как я на нее не нападала, она решила это сделать сама. Кинулась на меня после того, как я шлепнула Пашу по лицу. Вот уж бешеная кошка. Она вцепилась в мне в волосы, тянула. Я потеряла половину своей гордости, но не осталась в долгу. И когда нас растянули в разные стороны, в моей руке висел клок перегидрольно-осветленных волос. Фу, противно, как будто паук сплел гнездо в моих руках. Я откинула их, но это получилось не с первого раза. Я смотала клок и зашвырнула Павлу в лицо. Швейцар, спасибо ему за это, аккуратно подталкивал меня к машине. Павел что-то пытался мне объяснить, но я не готова была слушать. Вы знаете, на самом деле во мне что-то сломалось. Я в одно мгновение растеряла гордость, умение трезво оценивать ситуацию и рассуждать. Я попыталась все это вернуть себе. Получилось плохо. Не хочу утомлять вас подробностями драки, разборок и перепалок. Движемся дальше. И я тоже двинулась дальше со словами. Пошли вон отсюда, — повторила я устало. Я вас никуда не повезу. «Подумаешь!» — выприкнула деваха. «Нам и не надо!» Я села в машину, захлопнула дверь. «Лиза, остановись!» Паша кинулся к двери, дернул ручку, но я предусмотрительно заблокировала двери. «Открой, нам нужно поговорить, я даже не знаю, кто эта женщина!» «Это еще хуже!» — пробубнила я. И так, чтобы он меня услышал, предложила. У тебя будет время познакомиться. Я медленно вырулила со стоянки, Паша, уцепившись за ручку двери, бежал рядом, а я ехала в пропасть. Да-да, в тот момент я думала, что дальше жизни нет. Как можно жить с ножом в спине? С этого момента моя жизнь перевернулась. Как говорят в красивых романах, это событие изменило ее жизнь. Забегая наперед, скажу более точно. Это событие перевернуло меня, подкинуло, я сделала несколько кувырков, цирковое колесо и несколько трюков, стоя на руках. С помощью житейских моментов я сделала сальто-мортале. Но в этот момент я еще не знала, что такая спортивная. Павел, несмотря на ежедневные тренировки, не смог одолеть и 100 метровку, Отцепился от машины на десятом метре. И я набрала скорость. Шторм в душе утих, и появилось опустошение. Я ехала, не видя дороги. Передо мной была стена. Пути больше нет. Мне не хватало воздуха. Казалось, что меня завернули в пленку. Знаете, такая пищевая, в которую сыр заворачивают. Ведь ему не нужен воздух, он портится, если развернуть сыр на жаре, то он поплывет, расплавится. Я портиться не планировала и не боялась, что мое состояние было схоже. Расплавиться я тоже не мечтала, но дышать было тяжело. Стена не исчезла, зато я заметила, что в таком состоянии за рулём ехать очень опасно. Я съехала с трассы и двинулась по менее оживлённой дороге. Идеальное асфальтное покрытие постепенно сменило грунтовка, потом тырсовая укатанная насыпь и вскоре вовсе земляной накат. И ноги привели... ой, простите, колёса завели меня на берег моря. Я долго сидела в машине и не могла найти в себе силы открыть дверь и выйти. Обняла руль и смотрела вдаль. Синее-синее черное море нежно играло с золотой шелковой лентой пляжа. Вода накатывала и отступала, щупала, щекотала, подкидывала мелкие камушки и ракушки, задаривала подарками. Море щедрое, его любить надо и уважать. Это природа. который не терпит дерзких и наглых. Недалеко туристы разложили палатку, ее зеленые бока поблескивали в лучах заходящего солнца, как изумруд золотой оправе. Солнце тоже устало, оно перестало палить, зато теперь им можно было любоваться. Красный диск с нежностью прощался до завтрашнего рассвета. Я невидящим взглядом смотрела вдаль, в душе была пустота. От обиды предательства выгорело все, даже мысли. Осталась одна единственная картинка, от которой я не могла избавиться. Как на пашенных коленях расположилась девица. Я не стала кривить душой и обманывать саму себя, и честно признала, что девица симпатичная, хоть и агрессивная, ухоженная, хоть и без вкуса, фигуристая, хоть и слепленная в клинике пластического хирурга. В общем, элитная просте. Я не успела додумать, Возле моего окна возник мужчина. Это произошло неожиданно, я вздрогнула. Он засуетился. — Извините, не хотел вас напугать. Вы так вовремя приехали, мне как раз нужно в город. — Я не работаю, — промямлила я. — Ну как же, — расстроился он. И как-то так явно расстроился, осязаемо, что мне стало неудобно. И я согласилась. Хорошо, хорошо, сейчас поедем. Пока он обходил машину, я вдохнула, выдохнула, шмыгнула носом, вытерла глаза, собралась. Ну что я, правда, сейчас раскисаю, перед сном буду раскисать, пореву, натру глаза, в общем, пожалею себя по полной программе, да так, чтобы завтра с утра не узнать себя в зеркале. Когда отъехали от моря, я пожалела, что не успела пройтись по кромке воды. Остудить голову через ноги. Или это не взаимосвязано? Мужчина назвал мне адрес, и я порадовалась, что не надо катиться на другой край Крыма. — У вас что-то случилось? Я быстро взглянула на него и подумала. Проницательный какой. Соврала. — Нет, все хорошо. Просто устала. — А-а-а, — протянул он. А меня только что девушка бросила. — Где? — изумилась я и запоздала, поняла, что вопрос корявый до да скрежета. Здесь, на море. Я пригласила ее на пляж. В дороге мы чуть повздорили, и она призналась, что у нее есть другой мужчина. Она влюблена, и это взаимно. — Где же она сейчас? — Уехала на том же такси. Мы помолчали, но он не любил паузы в разговоре. Меня Сергей зовут. — Елизавета, можно Лиза. Я подумала и сказала. Я тоже сегодня рассталась с мужем, с гражданским. — У вас есть другой мужчина? — Нет, что вы, это у него есть. — Кто? — Женщина, — быстро поправила я и повторила его слова. Он влюблен, и это взаимно. Зато теперь мы с вами одиноки, родственные души притягиваются, — задумчиво проговорил он. Я взглянула на него и улыбнулась. А что мы все о плохом и о плохом? Давайте забудем. У нас же есть что вспомнить хорошее. Вот я, например, сегодня был на фестивале Таврида Арт. Очень впечатлен. Там количество талантов на один квадратный метр зашкаливает. Я слушала его в полухо, но заметила, что его голос успокаивает. И вообще он оказался приятным попутчиком. Я мысленно перестала называть его клиентом-пассажиром. Он правильно и приятно разговаривал. Я выхватывала из его речи вопросы и старалась ответить. — А у вас, как прошел день, были хорошие клиенты? Я усмехнулась. — Ага, один. Обещал вернуться, промариновал меня на вокзале полдня, а сам сбежал. Сергей оказался приятным собеседником, поддерживал разговор, уточнял незначительные нюансы, при этом был ненавязчивым. Из-за общения мы не заметили, как добрались до нужного адреса. Выходя, он попросил. «Может, визиточку дадите? Я часто пользуюсь услугами такси». Я протянула ему визитку. Что-что, а этого добра у меня полно. Вот только постоянных клиентов мало. Тут я, конечно, покривила душой. Видимо, в предвкушении одиночества настроение опять стало портиться. Забегая наперед, хоть и забеги эти не самое мое любимое дело, Скажу, что наше знакомство с Сергеем началось с обмана. Обман по своей натуре — всеразрушающая торнадо, но со мной сыграл шутку. Как вы думаете, куда я отправилась ночевать? Конечно же, не домой. Нет, я, конечно, планировала выселить Павла из своей квартиры, но сегодня не могла уговорить себя с ним общаться. Я смолодушничала, хоть и называла это усталостью. Я устала сегодня ругаться и выяснять отношения. Шептала я себе, на самом деле боялась выяснять отношения. Я не знала, как поведу себя с ним наедине. Буду кричать, размахивать руками, бить посуду или лицо, а может, закроюсь в ванной комнате и буду тихо плакать? Неизвестно. Но об этом пока никто не знал. Поэтому я отправилась к подруге Марусе. Маруся уже давно была беременна, в том смысле, что вот-вот собиралась отправиться в роддом. чтобы вернуться с принцессой. Имя ей еще не придумали, поэтому так и называли. Маруся сидела дома, скучала от безделья и была счастлива в семейной жизни. Но, выйдя замуж за Максима, она не забывала обо мне, постоянно следила, чтобы меня никто не обидел. И почему она решила, что я не могу за себя постоять? Могу. Вон сколько волос у Мымры вырвало, самой аж тошно. А я тебе говорила, «Говорила?» Не дожидаясь ответа, она продолжила. «Это нормальное общение. Маруся у нас такая. Она правдолюбка до мозга костей, при этом очень умная, как будто у нее даже спинной мозг умеет запоминать информацию и размышлять. Но имела такую привычку, общаясь с людьми, говорить сама. Зачем ей диалог и чужое мнение?» «Несерьезный он человек. Вот вообще тебе не пара. Поторопилась ты!» Хорошо, что замуж не успела выскочить и детишек нарожать. Сейчас бы все вместе сопли на кулак наматывали. Он красиво ухаживал. Маруся цыкнула, для нее это был не аргумент, а я других не могла найти. После сегодняшней неожиданной встречи с Пашей все его плюсы превратились в минусы. Умение красиво ухаживать вышло за рамки наших отношений. Но я должна была себя оправдать хотя бы перед собой. Ухаживал? Вот Максим за мной вообще не ухаживал, а наоборот. Ладно, извини, это сейчас неуместно. Я прекрасно помню историю их знакомства. Они подкидывали друг другу под двери ресторанов мусорные пакеты с отходами и объедками. Точнее, подкидывала Маруся, причем с таким невозмутимым и гордым видом, что Максим готов был треснуть ее по спине. После таких выходок странно, что они вообще начали здороваться. а у них любовь. Тут пришел Марусин муж Максим, и подруга растаяла. Она его так обожала, он ее тоже. Она засуетилась вокруг него, ну, знаете, поцеловать, спросить, как дела, как день прошел, что нового, какие планы на завтра и так далее и тому подобное. Я утонула в белой зависти. Это Марусю отвлекло от моей проблем. Обсуждать ее при муже она не стала. а секретничать не собиралась. Я осталась наедине со своими мыслями. Они были болезненными. Я промаялась полночи и провалилась в сон только под утро. И, естественно, проспала. Обычно я встаю в шесть, а тут уже полвосьмого. Я нехотя вылезла из кровати и побрела на звон посуды. Маруся суетилась на кухне, любимый муж уже убежал на работу, а она мыла посуду после завтрака. «Выспалась?» — спросила она. «Так себе!» «Ничего удивительного. Выкинь ты его из головы. Мне домой надо». «Зачем?» — испугалась подруга. «Мне переодеться надо». «Что, я тебе одежду не дам?» «Не буду же я у тебя все время жить», — резонно заметила я. «Живи на здоровье!» Она поставила передо мной кружку. Аромат кофе пропитал эту райскую комнату. В животе заурчало. На столе появились тарелки с яичницами с помидорами. А сорти цветов в тарелке выглядело настолько красиво, что впору любоваться. Но я все съела. После завтрака я взглянула на свое лицо. О, что это? Это стресс. Он оставил отпечаток. Я долго приводила себя в порядок. Спасибо косметичке Марусе. На нее можно молиться. К моему прекрасному после истерик лицу были приклеены маски и патчи с питательными витаминами, минералами, вытяжками из фруктов. Завидую своей коже. Волшебные средства помогли. Я стала похожа на себя. Я выждала время, когда Павел уйдет на работу. Если он, конечно, ночевал дома, а не зализывал рану на груди блондинки, и отправилась домой. Дома меня ждал сюрприз. Я вам говорила, что я люблю сюрпризы, но как нормальная девушка считаю, что они должны быть приятными и добрыми, а не вот такими. Я открыла дверь в квартиру и офигела. Простите за жаргон, но это на самом деле так. Моя реакция была неординарна. Я быстро захлопнула дверь и уставилась на ее номерок. Это моя квартира, 45 пятая. нет никакой ошибки. Я не открывала своим ключом чужую дверь. Я набралась храбрости и снова открыла дверь своей собственной квартиры. Ничего не изменилось. Кавардак встретил меня второй раз за этот прекрасный день. Я шагнула в его широкие радостные объятия. Нет ничего удивительного, что он меня раздавил. Я ходила по комнатам, переступала через вещи и ловила себя на мысли, что даже не подозревала, что имею такое огромное и разнообразное их количество. Кто это все убирать будет? Наверное, я как-то неправильно задаю себе вопрос. Кто это все разбросал? Это своевременный вопрос. А убирать, естественно, придется мне. В ванной комнате я сдалась. На полу валялась баночка крема для лица. Вы знаете, за сколько я его купила? За два зимних колеса, на которые с того дня коплю снова. Баночка разбилась, и крем вытек на пол. Я позвонила Марусе, но должна же я была с кем-то поделиться своим горем. А с кем, если не с лучшей подругой? Я щедрая, делюсь с подругой всем. Маруся мужественно приняла и уже через пятнадцать минут была у меня в квартире. — Как ты думаешь, это ограбление? спросила я, когда Маруся оценивала погром. — Я просто никак не могу решить, вызывать полицию или нет. — Да что у тебя воровать? — Бедная я, бедная, у меня даже воровать нечего, — с обидой проговорила я. Я не это имела в виду. У любого человека есть что своровать, даже у первоклашки конфеты из кармана, даже у старушки-пенсионерки авоську с капустой. Вот в новостях сегодня смотрела, у одного банкира из охраняемого дома, в котором на каждом шагу напичканы видеокамеры и шастают собаки с охранниками, украли бриллиант. Там что-то много карат, он его из Индии привез. Так вот к нему лезли целенаправленно, грабитель знал, зачем идет. Грабитель? Да, представь, он был один, его фоторобот даже по телевизору показывали. Но ты же не банкир. У тебя что? Что у тебя брать? Золотую цепочку и колечко? Так оно все на тебе. У меня еще есть бабушкин перстень. Невелика ценность. Ты что? — возмутилась я. — Это фамильная ценность. — Но кому, кроме тебя, нужна твоя фамильная ценность? Она, кстати, на месте? — наконец поинтересовалась Маруся. — На месте. Вот поэтому я считаю, что нахулиганил здесь твой Пашенька. Явился вчера к тебе на коленях прощения вымаливать, еще не протрезвевшим, а тебя нет. Так вот он и устроил погром в нервном припадке. Я была не согласна с Марусей. но этот вариант событий меня устраивал больше. Поэтому я смирилась, но на всякий случай спросила, зачем же он тогда разбрасывал свои любимые вещи? Вот, например, эту удочку я ему подарила. Это не удочка, а спиннинг. Машинально поправила меня Маруси. Я же вам говорила, что девушка, она умная, но не мудрая. Иногда я в этом убеждаюсь. Могла бы промолчать. Спиннинг — это его любимая игрушка. Зачем его ломать? Маруся подняла игрушку, покрутила в руках и объявила. — На него наступили, вот он и треснул. Я же тебе говорю, был пьяным и не соображал, что делает. Это хорошо, что ты у меня ночевала. Неизвестно, что бы с тобой было. Я кивнула. — Хочешь, я с ним поговорю? — Нет! — выкрикнула я слишком быстро. На удивленный взгляд Маруси пояснила. — Я сама поговорю. Потом, не хочу, чтобы в наших отношениях были посредники. Мы, насколько это позволяло время, наспех поубирали, разложили вещи по своим местам, спиннинг отправился в мусорный бак, кстати, не только он. В ходе уборки выяснилось, что еще разбита моя любимая кружка и ваза. Это подтвердило предположение Маруси, что именно Павел устроил в квартире бардак. Ну как же, наступил на мой подарок. разбил мою любимую кружку и грохнул вазу, которую дарил мне на последний праздник восьмое марта. Все сложилось против него, и я окончательно разозлилась. Пусть только появится мне на глаза, я ему, я ему... Ладно, придумаю потом, что я ему сделаю. А может, я всего лишь взгляну на него своим коронным, испепеляющим взглядом? Я умею. И все. И ни слова не скажу. Есть у меня в запасе такой взгляд, после которого людям приходится искать огнетушитель, но я им редко пользуюсь, не было поводов. А сейчас появился. Паша будет вызывать пожарную машину. — И смени замки, — резонно предложила Маруся, когда я закрывала дверь. Мы вышли на улицу и распрощались. День катился к полудню, солнце стояло в зените, бежало с было душно. Я села в машину и включила кондиционер на полную мощность. А оказалось, что он не справляется. Надо бы Петровичу сказать, чтобы залил ферион, а то издевательство над собой пассажирами скажется на его репутации. Я поехала в автопарк. Хотелось поменять его машину на свою. Интересно, что с ней было, почему она не завелась? Увлеченная своими житейскими мыслями, я не обращала внимания, что творится вокруг. А надо было. Возле таксопарка стояла карета скорой помощи. Я забеспокоилась. Интуиция подсказывала, что с Петровичем беда. Но не зря же он вчера жаловался на самочувствие. Он человек старой закалки. Такие не бегают по больницам, ненавидят холодные пропитанные лекарствами и хлоркой коридоры. Опасаются очередей из бабушек и младенцев. Они даже скептично относятся к врачам. и работу превозносят превыше всего, даже недомогание. Именно со словами «полежу, и все пройдет», идут работать. Поэтому я не удивляюсь, если ему пришлось вызвать скорую помощь, ведь с повышенным давлением не шутят, особенно в сорокоградусную жару. Я забежала в ангар, и увиденное подтвердило мои опасения. Петровича грузили на носилки. Я устроила допрос нашему медбрату, который, как оказалось, пришел в ангар отругать Петровича за то, что он не явился на медосмотр, а заодно и устроить ему этот самый медосмотр на месте. Он без сознания. Упавшим голосом сказал Гриша. — "Что случилось? Ты можешь объяснить?" Григорий задумчиво поправил фондоскоп на шее и развел руками. "Полицию я уже вызвал. А зачем полиция?" Изумилась я. "Ну, Лиза." Протянул он и посмотрел на меня, как на маленького ребенка. По голове ему дали. Наверное, в экстремальных ситуациях у меня отключается мозг, и ему нужен ключ зажигания. Григорий таким воспользовался. Запустил мое мышление. До меня стало доходить, что забинтованная голова — последствия удара, а не повышенного давления. Кто? Вот полиция пусть и разбирается. Так у нас же камеры. Провозгласила я, как Архимед прокричал Эврика. Но Григорий мой пыл потушил. Они давно не работают. И отвернулся. Уставился в пустую стену ангара. Его смущение было мне понятно. Администрация всегда пугала сотрудников фразой «Мы видим, чем вы занимаетесь, не халтурьте». У нас, кстати, в мыслях не было халтурить. Пришли на работу. Цель — заработать деньги. Проверили машину. и вышли на рейс. Где логика, если мы начнем халтурить? Кому это выгодно? Точно не нам. Но устрашающая фраза делала свое грязное дело. Я постоянно чувствовала на себе зоркий глаз администрации. А оказывается, это было самовнушение, а глаз под потолком — слепой. Камера — пустышка. Сегодня это очень не вовремя. Я сидела в уголке на любимом пуфике Петровиче, и наблюдала за снующими туда-сюда сотрудниками органов. Меня не опрашивали, только спросили, где я была в районе двадцати четырех часов. Я честно сказала, что на кухне подруги Маруси и по просьбе следователя продиктовала ее телефон. Значит, в полночь кто-то пробрался в таксопарк и стукнул по голове Петровича. — А что же он здесь делал ночью? — остается загадкой. — Загадки я не любила. и считала, что работа полиции — их разгадывать. Я надеялась, что Петрович скоро придет в себя и все расскажет. Оказалось, что ночью только моя машина стояла на стоянке, все остальные были в рейсе, я же не была в рейсе, но этот факт умолчала. Никому не было дела, в каком дворе города ночевала машина Петровича. Я обошла свою машину, капот открыт, коврик в багажнике отдернут. Панель со стороны пассажира поддета так, что топорщится. Что ремонтировал Петрович? Что там сломалось? Я позакрывала все, поправила, привела все в подобающий вид и попробовала завести. Она чихнула, закашляла и заснула. Болеет птичка моя. Я позвонила диспетчеру Анечке и попросила в программе перевести машину Петровича на мое имя. Это не было ново, Мы могли меняться машинами не часто, а по необходимости. Главное негласное правило — заправить полный бак перед тем, как вернуть машину хозяин. Я открыла приложение в телефоне и прочитала новый заказ. Кто-то желал съездить в село Тургеневка. Путь не близкий, но я его взяла. Во-первых, я не боялась дальней дороги. Во-вторых, хотелось отвлечься от проблем, наваливающихся на меня второй день подряд. Идея мне понравилась. и я приняла заказ. Я подъехала к нужному адресу. Там располагались невысокие домики, как грибочки на пригорке. Со двора вышла молодая парочка и силы лет под двадцать, а уже совместная жизнь. Да, другое поколение, включив в себе старую бабку, подумала я. Как я и предполагала, молодые люди хотели попасть на местную достопримечательность — лавандовые поля. Прекрасная фотозона натурального происхождения. Всю дорогу девушка трещала. Но не в смысле как сорока, а так нежно и приятно. Я заслушалась, отвлеклась от грустных мыслей. Парень обнимал ее и слушал, что было очень важно. Иногда кивал головой, иногда отвечал. А когда они вышли из машины, и он нежно обхватил ее за талию, на меня напала грусть. В начале наших отношений... Павел не упускал возможности обнять меня, поцеловать. А когда это все пропало? Меня как будто окатили ледяной водой. А действительно, когда? Год, два, давно. Неужели он давно с этой кралей? И как я раньше не заметила, а вообще считала себя внимательной. Видимо, все внимание использую на дороге, а дома в семье расслабилась и ничего не заметила. И тут меня взяла злость. Видите, как получается. Павел мне ни разу не позвонил, зато устроил бардак-кавардак в доме. Утверждал, что не знает, как ее зовут, зато ночует у нее. Реакция на все это была однозначная и обсуждению не подлежала. Вопрос о возвращении отношений отпал сам собой. Я была уверена, что бороться за любовь не стану. Любовь или есть, или ее нет. Чего за нее бороться? Не зря ведь говорят, насильно, мил, не будешь. Уже бороться не стоит, но как я смогла не уберечь, остается вопросом. Телефон беспокойно зажужжал. На дисплее высветился любимый, не сам, конечно, а слово, которым я его называла. Вспомни добро, вот и оно. Лизонька, сладко пропела трубка, я не знаю, что на меня нашло. «Ну ты и подлец!» — прошипела я в трубку. «Лизонька, давай поговорим!» Павел вложил в голос все нотки просьбы, но я была глуха. Мой музыкальный слух пропал, когда я увидела его с другой женщиной. «После того, что ты сделал...» Вспоминая разбитую кружку и любовь, отрезала я. «Нет!» «Это какое-то недоразумение!» Это недоразумение это сам мне подарил. Ничего я не дарил. Он, видимо, не понимал, о чем я говорю, а я не хотела объяснять. И я задумалась. Ведь действительно, такое состояние могло быть бесконечно. Не захочется лишнего слова сказать, улыбнуться, пошутить. Нет, однозначно я не смогу его простить. Отрекаешься от подарков? Я понимаю, от тебя ничего хорошего уже ждать не надо. Ты сделал свой выбор. Ничего я не делал. Лиза. А я сделала свой. Давай поговорим. А мы разве не говорим? Я была довольна своим замечанием. Считала его резонным, потому что вредность, которая всегда пряталась во мне, сейчас бурлила и клокотала, как кипящий гейзер. Я не контролировала себя. Терла пальцем кожаную обивку салона. Петрович выпишется из больницы, и его снова удар хватит. Расцарапанный салон, как будто в нем жила дюжина бешеных кошек. С этим делом нужно было заканчивать, и я одернула себя. — Так, все, хватит. Кажется, я это сказала вслух. — Постой, — попросил Павел, но я отключила вызов телефона. Телефон, естественно, ожил снова. Я гордо скинула вызов. До Павла не дошел мой посыл. Он снова звонил. Когда у человека много свободного времени, он занимается ерундой. Это продолжалось несколько раз, и я ответила. — Не звони мне, ты мне программу сбиваешь. Вранье оказалось убедительным. Но звонить Павел не перестал, и мой телефон периодично оживал. Я использовала кнопку выключения звука, Кажется, ее придумали для таких случаев демонстрации настырности. А я, чтобы как-то отвлечься, вышла из машины. Ноги сами повели меня на лавандовое поле. Я заплатила за вход 300 рублей и вошла в сиреневую долину. Вдохнула полной грудью. Концентрат приторного аромата вскружил голову. После темных чувств, которые сковывали меня со вчерашнего дня, открылась бесподобная картинка. Сиреневое море уходило вдаль к подножию гор. Пушистое, как сладкая вата, облако зацепилось за край горы. Я не зря ассоциировала поле с морем, потому что совсем рядом стояла лодка. И только люди, снующие между рядов с фотоаппаратами, напоминали, что ходят по твердой земле. Лодка, бочка, лавочка — чего только не придумали сюда поставить, лишь бы людям было интересно. Но здесь не поспоришь. Фото должны получиться отличные. Даже у бездарного фотографа с черно-белым фотоаппаратом. Меня тут же окружили шустрые предприниматели, организаторы джип-туров. Наперебой предлагали довести до самого дальнего угла. Там и локации для фото лучше, и людей меньше, и мозоли на ногах не натру. У меня было плохое настроение, но чужим людям я не грублю, даже таксистам, пристающим на вокзале. Я и сама кого хочешь, куда хочешь отвезу-довезу. Работа у нас такая. Так вы же деньги заплатили. Мне не было жаль тех триста рублей за вход, ведь я и так уже посмотрела красоту. После них ко мне пристал мальчишка лет двенадцати, предлагал пучки лаванды. Я отказалась, может, кому нужнее, но мне точно не надо. Я прошла вдоль поля, успокоилась, мысли мои очистились. Если честно, здесь даже думать не хотелось. Красота, которая меня окружала, усыпила мысли. Не зря ведь лаванде приписывают суперспособность отпугивать нечистую силу. Вскоре я в этом засомневалась, потому что поймала на себе пристальный взгляд. Я, конечно, девушка симпатичная и иногда ловлю на себе заинтересованные взгляды мужчин, но такое мне даром не надо. Я их узнала. Эти мужчины вчера преследовали моего клиента. а я ему еще помогла от них сбежать по короткому пути. Направляла его бег, так как считаю, что двое на одного несправедливо и болезненно. Они мне и вчера показались упрямыми и дерзкими, а сегодня я в этом убедилась. Я знала, что они по мою душу. Блин, вот как я вляпалась с вчерашним пассажиром. Как его там? Евгений? Женя. Конечно, мне бояться было нечего, Я всего лишь водитель такси, который приехал по вызову. Кого я везу и куда, кого и откуда – это не мое дело. Но Евгений меня предупредил о бандитской натуре мужчин. Тогда я не поверила, а сейчас засомневалась, и проверять на собственной шкуре их намерения и способности я не хотела. А еще я была посвящена в суть проблемы, и при грубой постановке вопроса могла выдать все тайны. даже те, которые не касались вчерашнего пассажира, а то, что преследователи настроены на грубое общение, я была уверена. Вы бы видели их морды, ой, простите, лица, но они тогда показались мне бульдожьими мордами с клыками, которым бы позавидовался близубый тигр, доживе да он до этого момента, и взглядом хищника, почувствовавшего запах крови жертвы. Один из них, глядя мне в глаза, оскалился и поманил пальцем, И тут я поняла, что мне есть что бояться. Вот Петрович не понимал и получил по голове. Я быстро отвела взгляд, сделала непринужденный вид, насколько это позволило внутреннее состояние, и стала искать выход. Нет, выход я знала где, но он был перекрыт двумя бульдогами. Мне нужен был выход из сложившейся ситуации. Идея пришла быстро. На глаза попались недавний водитель джипа. Я включила в себе способность локомотива, быстрым шагом подошла к нему. Обычно я так не делаю, не знаю, что на меня нашло, но стала врать так, как будто меня с к этому учили. Прима драматургического театра должна была позавидовать моему актерскому мастерству. Помогите мне. Мужчина был на предпринимательской волне, поэтому сразу затараторил. «Довезем до самого дальнего уголка». Там такие виды, что вам и не снилось. Не сотрете ноги, путешествуя по нашим просторам. Мне не в этом смысле. А в каком?» Сбавляя азарт, спросил он. «Взяла кредит, потихоньку отдаю, а коллекторы замучили, преследуют, уже здесь меня нашли». «Коллекторы!» С грубой личной неприязнью прошипел мужчина. «Как я их ненавижу!» Мне на заборе неприличные слова целую неделю писали. Я закрашу, а они пишут. Я снова закрашу, а они снова. Пришлось один джип продать, чтобы с ними рассчитаться. А мне продавать нечего. У меня одна машина. Вы бы не могли их отвлечь, задержать, а я быстренько уеду. — Сестра, я тебя понял. Сейчас мы им устроим. — Мужики, — позвал он друзей, — нужно девушке помочь. Он в двух словах пересказал мою байку, друзья восприняли ее бурно, мне на секунду стало стыдно, но что не сделаешь ради собственного спасения. В этот день мне пришлось побегать. Бегать я не любила, особенно в сорокоградусную жару, особенно от мужчин, особенно от страха. Еще я не любила бегать, потому что привыкла ездить, поэтому мне все время казалось, что бегу я медленно, и на пятки мне наступают бульдоги. Затылком ощущала на себе просверливающий взгляд и предчувствовала, что меня сейчас схватят. Предчувствия подвели, никто меня не схватил, не успел, потому что из рук предпринимателей сложно выскользнуть. Убегая, я всего лишь один раз оглянулась, увиденное меня порадовало. Возле выхода произошла возня, но численность друзей брало превосходство над недругами. Я заскочила в машину и заблокировала двери. Что на меня нашло? Я не знаю. — Как они меня нашли? Это ведь не в таксопарке меня выловить. — Ой, теперь мне в таксопарк дорога закрыта. Там они меня точно поймают. И будут вдвойне злые, я ведь на них водителей джипов спустила, как собак с привязи. — Во дела! Как же я раньше не подумала, что рою себе яму! Теперь мне нужна рота телохранителей с автоматами и навыками ведения рукопашного боя во дворах Алушты. Где же их взять? И только сейчас я поняла, что зря убегала. Мне нужно было с ними поговорить, объяснить, ответить на вопросы. Пусть дальше ищут своего беглеца. Нужно было культурно пообщаться с бульдогоподобными мужчинами при толпе свидетелей. А теперь они меня поймают в темной подворотне. Я сначала помру испуга, а потом все расскажу, даже то, чего не знаю. Но не будут же они меня бить и убивать за то, что я выполняла свою работу и увезла пассажира. Или будут? Проверять не хотелось, поэтому я снова задумалась, где переночевать. Вот так свободная девушка столкнулась с проблемой. Не может ночевать, где хочет. Хотела я, естественно, дома, но путь туда мне был заказан. Я как раз выруливала со стоянки, когда телефон снова ожил. Петя был настойчив. Это раздражало. Тем более я была озадачена людьми, которые нашли меня в чистом поле и во все глаза смотрела, как бы они ни скакали с айгаками наперерез мне. И я, не глядя на экран, ответила. — Петя, я все сказала, не звони мне. — А я с тобой еще не поговорил. Грозно ответила трубка незнакомым мужским голосом. Я взглянула на экран. Номер не высветился. Я догадалась, что звонок ничего хорошего не несет, но не знала, насколько все плохо. Я промямлила. — Извините, это я не вам. Мужчина извинения не принял. Грозно сказал. — Звезда моя, ты попала. — Что? — Со мной шутки плохи. Мужчина подтвердил, что настроен категорично и любит бандитские методы. — Сейчас ты встретишься с моими людьми и... с кем? — Не перебивай! — крикнул он так, что я отодвинула трубку и снова взглянула на экран. Стоит сделать звук тише. Я пощелкала сбоку телефона кнопки. Странно, звук так и стоит на самую малость. Я снова приложила телефон к уху. «Ты меня услышала?» «Извините, нет», — честно призналась я, потому что все проворонила, то есть прослушала. На мое честное заявление последовала тонна матов, грубости и угроз. Вот как после такого разговаривать с людьми откровенно? «Не звоните больше мне». По слогам спокойным голосом проговорила я и отключила телефон, когда он обещал меня повесить. Одно радовало, от бульдогов успела уехать, и преследования не наблюдалось. Следом за этим звонком последовал следующий. Я сегодня популярна, все хотят со мной пообщаться. Наученная горьким опытом, перед тем, как ответить, посмотрела на экран. Звонила Маруси. Я быстро ответила, и голос мой был беспокойным и тревожным. Маруси нельзя ничего говорить, ей нельзя нервничать. Но она чувствовала все без слов. Я давно подозревала, что у беременных развиваются телепатические способности. — Что случилось? Он тебе звонил. Просил прощения? — Ну, конечно. Не смей его прощать. Потом снова все повторится. Срочно приезжай ко мне. Я не стала ее переубеждать, что мое беспокойство не из-за Павла, и пугать ее тоже не стала, что мое беспокойство из-за двух мужчин, которые преследуют меня. потому что взяли в привычку кого-то преследовать. — Нет, — отказалась я. Напрягать подругу снова мне не хотелось. Она, конечно, не напрягалась, но Максим, муж Марусин, мог подумать обо мне не и весь что. Подруги жены хороши на расстоянии, желательно в сотни километров, но никак не на его собственной кухне каждую ночь. — Маруся, если что, я буду в аквамариновой ривьере. — Правильно, отдохни, отвлекись. Заселишься — позвони. А ты можешь меня выручить? Могла бы и не спрашивать, что сделать. Мне бы сменную одежду. Не хочешь домой появляться, догадалась Марусь. И правильно, нечего с ним видеться, с предателем этим. Чего-чего, но лучше бы я увиделась с предателем, чем с двумя бульдогами, которые идут по моему следу. Я не стала говорить это вслух. Нечего людей пугать. Я заехала к Марусе и забрала вещи. Мой спортивный вариант был прост — пару футболок и пару трусов, шорты и брюки. Маруся же аккуратно сложила в сумку два пестрых сарафана, коктейльное платье персикового цвета, туфли на высоком каблуке, белую воздушную блузку и коралловую длинную юбку. Мой спортивный набор там тоже присутствовал. Мне без проблем дали номер в аквамариновой ривьере. Хотя в сезон здесь было столько людей, что яблоку упасть некуда — несмотря на стабильный рост цен. Да, к сожалению, для отдыхающих и радости для хозяев цены необоснованно повышаются. Ну а где они падают? Можно было бесконечно размышлять на эту тему, но у меня была другая проблема — как выпутаться из ситуации, в которую я попала. Я вышагивала по номеру, как солдат на плацу. На моем пути попадались кровать, стул и окно. Места было мало — а моему полету мысли негде было развернуться. Конечно, я себя успокаивала, ведь ни один предмет мебели не может мешать размышлениям. В действительности я не могла придумать, что мне делать, поэтому винила все вокруг. В голове стучал один вопрос. Смогут ли меня найти? Ответы были красочные и разнообразные. Это я еще не задала себе вопрос, что со мной сделают, когда найдут. Ну все. Я в панике. Однозначно одно. Чем дольше и дальше я бегаю, тем злее мои преследователи. А может, они хотят задать мне один единственный вопрос? Например, как зовут вашего пассажира, которого вы так услужливо увезли из-под наших носов? Я отвечу, мне скажут спасибо и пожмут руку, и мы разойдемся, как в море корабли, а при редких встречах будем здороваться. Мне катастрофически надоело бояться. Каждый раз, доходя до окна, моим глазам открывался бассейн. Голубая вода манила, и я поддалась соблазну. Тем более в сумке с вещами был купальник. Маруся очень проницательная девушка, знает, что в Крыму со всех сторон море, а во всех санаториях, пансионатах, отелях и домах отдыха бассейны. Я надела купальник и осмотрела себя в зеркале. Вот так и вот так, и правым боком и попой отражение было довольно. как и оригинал. Не зря я всю весну умирала в тренажерном зале. Ну а что вы хотели? После зимы даже юбка разошлась, не выдержала выпирающего груза ответственности. Я сидела у бассейна и в бликах прозрачной воды видела Павла, его теплые слова, горячие объятия, совместные ужины. Теперь ничего этого не будет. Мало мне личных неприятностей, так еще и чужие на меня навалились. И так на душе стало грустно, и я сама не заметила, как всхлипнула. Я пустила слезу. А может и правда поплакать? В тот момент я решила так и сделать. Ну а что? Подумаешь, люди будут смотреть на меня, как на дуру, кому какое дело? Настроена я была решительна, но все же залезла в воду, чтобы казалось, что у меня на глазах не слезы, а вода, и красные они от хлорки. Не удивляйтесь, иногда меня посещают глупые мысли, ведущие не к менее а к глупым поступкам. Я доплыла до дальнего угла бассейна и и ничего у меня не получилось. Даже слезинку из себя не смогла выдавить. Желание водой смыло. В детстве я была очень плаксивой, и в очередной раз моей детской истерике бабушка говорила: "Пойди умойся, вода святая". Тогда я думала, что бабушка помешана на церковных делах. но шла умывалась. То, что показывало зеркало, меня пугало. Там была распухшая, красноносая, с спаленными глазами девочка, и мне приходилось долго умываться, чтобы привести себя в порядок. Сразу не получалось, и я потом еще сидела в комнате, прячась от людей и зеркал. Но самое главное, что вода действительно меня успокаивала. В бассейне, видимо, тоже святая вода, хоть и с хлоркой. Их я заметила издалека. Нет-нет, не бульдогов. Детей. Их трудно было не заметить. Скорость приближения их к бассейну можно было сравнить со скоростью электрички. Я быстро просчитала путь движения этой арабы из трех пацанов. Я была в опасности. На путях. Отплыла в сторонку, и не зря. Влетали они в бассейн с бортика. Вода вылетала в космос. Что там говорил Архимед? Тело, погруженное в жидкость. Ой, да ладно, он никогда не видел тело, влетевшее в воду. Следом за ними на приличном расстоянии шла мама с коляской. В ней сидела шкодная девчонка, и если бы не ремни, она бы бежала впереди оравы братьев. И если бы мать не держала коляску, то бежала бы с коляской на спине, как улитка с домиком. — Ярослава, — нежно попросила мать, — не гонись за мальчишками. — Ярослава. Мысленно протянула я ее имя, как бы пробуя на вкус, и сделала вывод — нет, Ярослава никогда не будет за ними гнаться, она будет их предводительницей, умеют же люди детей называть сильными именами. А я всю жизнь Лиза, несмотря что Елизавета. Ярослава тем временем блезла в резиновые нарукавники, а потом в бассейн. Пацаны бесились. и малышке нужно было беситься в их куче, но мать ее придерживала, точнее крепко держала. Но и девчонка была настроена решительно, она не выпускала из вида братьев. Я бы еще долго наблюдала за этим семейством, но возле меня всплыла дамочка. Она зацепилась за бортик и возмущенно проговорила, ожидая моей поддержки. Теперь спокойно не поплавая. Я не поддержала дамочку ни в разговоре, ни во мнении. — Так бывает, — сказала я и поплыла вдоль бортика. Она уцепилась за мной, и мне пришлось выйти на сушу. Я устроилась на самом дальнем лежаке. Старушке ничего не оставалось, как проследовать за мной. В прямом смысле этого слова. Она забрала свои вещи и перебралась на соседний лежак. Я девушка воспитанная, и когда ко мне пристают с расспросами, с грустью в глазах не игнорирую. Когда у меня под окнами молодежь устраивает ночные посиделки, я вызываю полицию. Меня как будто укололи в пятку, и я чуть не подскочила. А может и мне вызвать полицию? Нет, не по поводу молодежи и их ночных посиделок, а по поводу преследования. А правильно, пусть полиция во всем разберется. Почему я должна бояться, если их работа меня защищать? И что я им скажу? Какие слова я должна подобрать? чтобы они прочувствовали мой страх и приставили ко мне пару-тройку человек с пистолетами и автоматами. Нет, они скажут, что реальной угрозы нет, и приходите, когда вас убьют. Потом будут разбираться, но мне уже будет все равно. И я занервничала. Собственные домыслы распаляли страх. Если все так жутко, как я себе напредставляла, то мне срочно нужно в полицию, следственный комитет, прокуратуру, к президенту. «А с этими что делать?» Продолжала тем временем женщина. «С кем?» — оживилась я. Она резко махнула в сторону бассейна. «Вот с этими». «Ничего, они же дети». Это предрассудки. Дети с пеленок должны быть воспитанными, культурными, уметь вести себя в обществе, с молоком матери впитывать правила приличия и этикета. Я представила эту картину. Но, извините, у меня сильно развито воображение. Малыш в подгузнике, голова держится с трудом, только-только начинает реагировать улыбкой на папу, но уже в левой руке вилка, в правой — нож. Я рассмеялась своим мыслям. Женщина взглянула на меня так, что захотелось спрятаться. Теперь я в ее глазах упала, но мне было все равно. Тот, кто меня знает, тот всегда поймет. Ради Ирина Амэ я не готова плясать под чужую дудку. и какое сложило обо мне мнение брызжащая старушка, меня не волнует. Мама Ярославы тем временем боролась с дочерью, уговаривала выйти из бассейна. Девочка долго не поддавалась на уговоры, но мать нашла волшебные слова. Она закрутила девчонку в полотенце, та забралась на лежак с ногами и притянула к себе сумку с игрушками. Сумка была большая и вместительная, выпирала в разные стороны неровными боками, контурами игрушек, Ярослава достала микрофон. Я взглянула на старушку и зловредно подумала. Это фиаско, бабуль. Девочка включила его, и он виртуозно затрещал на разный манер. Она добавляла ему громкость и музыкальные варианты. И тут старушку понесло. Она и так не выглядела доброй бабушкой, а под действием музыкальных инструментов вообще превратилась в кикимору. — Прекратите этот бардак! — выкрикнула она. Ну что, культурная же женщина. Я пожалела, что находилась рядом с ней. Мне за нее стало стыдно. Ну а что, мне в последнее время везет быть в неположенном месте в неположенное время. Сколько можно шуметь? Старуха двинулась на мамочку. Вот кто культурная, так это она. Мать Ярославы спокойно пыталась разрулить ситуацию. Я встала на ее защиту. Мнение отдыхающих возле бассейна разделилось. Кто-то кричал, чтобы вели себя потише, кто-то спокойно говорил, что детям не запрещается шуметь. Этот гвалт мог продолжаться до утра, если бы мать Ярослава не пошла на компромисс и не отобрала у дочери микрофон. И тут в последний акт марлезонского балета пришлось войти девочке. Она проводила взглядом микрофон, который был отправлен в бездонную сумку. «Искусство должно жить», — решила девочка и медленно открыла рот, и все услышали ее голос, музыкальный визг ребенка. Тот, кто просил тишины, не был готов к высоким вибрациям, быстро собрал вещи и ретировался. Самое последнее бежало с поля боя, при всем моем уважении к старости, кикимора, устроившая скандал. Она перескакивала через лежаки, как бегун по дорожке с препятствиями. Марафонец бы позавидовал. И вы представляете, наступила тишина. Да, дети продолжали шуметь, плескаться. Микрофон снова заиграл на разный лад, но когда нет людей, которых это раздражает, то как-то спокойно. Все разбрелись по своим лежакам, и я в том числе. Ярослава стала подходить ко всем отдыхающим, возможно, брать интервью, раз уж она с микрофоном. Я задумчиво наблюдала за ней и ждала своей очереди. Девчонка подошла к девушке, и только сейчас я поняла, что во всеобщем разборе полетов она не участвовала, отсиживалась в дальнем уголке. На лице огромные солнцезащитные очки, на голове шляпа, под которой можно укрыться в толпе людей. Худая до сочувствия. Бедненькая. Если честно, меня шокирует подобная худоба. Я тоже стремлюсь похудеть. но таких размеров опасаюсь. Смотря на нее, возникало желание накормить, обнять и плакать. Девушка от интервью отмахнулась. Но Ярослава, если уж решила поддержать дружественные отношения, то шла до конца. Как мы все уже поняли, она не из робкого десятка, и если уж решила поиграть, то поиграет, даже если придется заставить объект дружбы силой. Девочка взяла надувной мяч, которым братья играли в бассейне, в пола, и зафиндилила девушке. Как я позже поняла, она ей кинула, но у той реакция стремилась к нулю, поэтому она получила по голове. Мяч оказался легким, отскочил от неровной шляпы и умчался по двору. Следом помчалась Ярослава, ну а за ней, естественно, мать. С лица девушки умчались очки, но она их быстро вернула. Несмотря на то, что девушка скрывала свое лицо, я ее узнала, и, чтобы не спугнуть фотомодель, пробралась к ней и сказала. — Здравствуйте, Мишель. Она быстро взглянула на меня и прошептала. — Я не даю автографы. Отвернулась. — А мне бы интервью. — Журналистка, что ли? — недовольно вскинула она голову. — Таксистка. Ответ ее заинтересовал. — Она уставилась на меня, мне пришлось ей помочь, потому как сама бы она не справилась. Увозила вашего нового друга от вашего мужа. С каждым словом я повышала тон. И теперь хочу понять, почему ваш муж меня преследует? Ваш Евгений? Она схватила меня за руку и дернула так, что я плюхнулась рядом с ней на лежак. — Тише ты, не верещи! — Я не верещу! — возмутилась я. Да помолчи ты, не истери! Я вообще-то разозлилась, ничего общего с истерикой. Зато у нее глаза горели, так что я видела это пламя через коричневые стекла очков. Послушайте, Мишель, давайте я вам расскажу, а вы объясните своему мужу, что я не виновата и не надо меня преследовать. Какое-то время мы разговаривали, как глухонемой со слепым. Если честно, я ничего не понимала, она же пыталась мне что-то объяснить. Старательно. Ее попытки увенчались успехом, я закивала головой. — Теперь все понятно. Ваш муж поймал вас с любовником, и теперь вы здесь прячетесь. Я, кстати, тоже прячусь, и тоже от вашего мужа. Но я в ваш адюльтер совсем не вписываюсь, — подытожила я и посоветовала. Разбирались бы сами. — Ничего ты не поняла, — возразила модель. — Я проснулась, а рядом он. — Кто, Евгений? — Да я откуда знаю? — Он говорил, что встретил вас вечером в баре. — Ну да, ходила я гулять в бар. Мне скучно, когда Коля уезжает. Познакомились, текилу пили. Но чтобы я его домой привела — бред. Я же не дура Коля домой вести любовника. Я что, самоубийца? Я же знаю, какой Коля в порыве ревности. — Да я видела. Где ты могла видеть его ревность? По телевизору такое не покажут. Я пропустила вопрос. Вообще я терпеть не могла, когда со мной разговаривают с вызовом. Я ведь так с вами не разговариваю, почему вы применяете ко мне подобный тон? Но мне нужна была эта моделька, которая возобнила из себя не что. Обманула мужа, а я пострадала. Почти. У меня неприятности. Однозначно. И от нее зависело, в каком состоянии я выйду из этого приключения. Она мне нужна была, как надежда на спасение, хоть она сейчас в более плачевном состоянии. — Так он вас выгнал? — Ты что? Я сбежала. — Я бы тоже сбежала от такого мужа. Ты бы видела его глаза. Я видела. Где ты могла его видеть? — Так он бегал за Евгением. — Ты что? Он не станет ни за кем бегать. — Бегал, бегал, — попыталась переубедить я. Это его телохранители бегали, а он их только с цепи спускает. — Подожди, то из-за Евгением бегал не твой муж? — У меня и мужа нет, у меня папик, я его полгода на свадьбу развожу, а он не ведется. Ты вообще знаешь, кто такие папики? — Знаю, слышала. — Вот, ты слышала, а я видела, щупала, имела, — с вызовом ответила она. — Ты думаешь, я буду завидовать? отзеркаленным тоном ответила я. — Ну уж нет. Она сдулась. — Ну да, нечему завидовать, раз уж я тут. Не в самом лучшем отеле, и еще и отсиживаюсь. На лице появились отблески интеллекта. Она собиралась себя жалеть, и я вернула ее к нужному разговору. — То есть твой папик спустил на вас телохранителей? — Да, пока они бегали за тем мужиком, я тоже свинтила. — Что свинтила? — Сбежала. Я не знаю, простит он меня. Как ты думаешь? — Я тоже не знаю. Тут же вспомнился Павел и его прекрасная дама. Не знаю почему, но захотелось шлёпнуть Мишель по лицу. Я одёрнула себя. Это ведь не она влюбила в себя моего Павла. — Блин, как я так попала? Я ведь иногда развлекаюсь, хожу в рестораны, дискотеки люблю. но никогда не подпускала к себе мужиков. Еще не хватало. Как Евгений попал в мою постель, ума не приложу. Я так понимаю, вас никто не ищет? — Да? — ухватилась она за надежду. — Я телохранителей вашего мужа сегодня встретила на лавандовом поле. — Ой, какие там красивые фотографии получаются! С восхищением начала она... но я не хотела, чтобы обсуждение проблемы мягко перешло на пролистывание фотоальбома в телефоне. Я ее перебила. Они приехали следом за мной. А еще у нас в таксопарке таксисту голову проломили. Это они. Блин. Протянула она и завертела головой. Я в панике последовала ее примеру. Что? Если они нашли тебя один раз, то найдут и снова. Они меня по машине вычислили. Я ее спрятала. «Как можно спрятать машину? Это же не заначка!» Я с ней не согласилась. Обсуждая проблему, я понимала, что плыву с Мишель в одной лодке. Точнее, она на яхте, а я каким-то образом зацепилась за огрызок леерного троса, свисающего с правого борта. Как я умудрилась попасть в эту историю? Мне своей трагедии измены мало. Я еще вляпалась в чужую. Как бы там ни было... Но неуправляемая яхта фотомодели скакала по волнам, шкрябала килем каменистое дно, подпрыгивала на порогах, стучалась об скалистый берег и быстро приближалась к водопаду. Не повезло. Солнце безжалостно обжигало плечи, и мы перебрались в бассейн. Мишель пару раз нырнула, пригладила идеальные ламинированные волосы, протерла лицо ладонями и зацепилась за бортик рядом со мной. Я машинально отметила, что она действительно обыкновенная девушка. Маленький носик, нарисованные брови, пухлые губы, явно благодаря труду косметолога. Но камера ее любила, и поэтому она снимается в рекламах, привлекая своей внешностью потребителей. — Что будем делать? Мишель затянула меня на свою яхту. — В смысле будем? Я хочу жить спокойно, без вас. — Тогда тебе лучше в Америку уехать. Там тебя не найдут. — Ну уж нет, я хочу остаться на родине, и ты мне в этом должна помочь. — Никому я ничего не должна, — с вызовом ответила Мишель. — Мне должна. С нажимом на каждом слове потребовала я. — Ладно. — Как? — Встретиться со своим Коленькой и все ему объяснить. — Что-то я не хочу проверять, как он меня прибьет. медленно или быстро я заметила активность по направлению к нам как это обычно бывает особенно когда собираются две красивые девушки и откомандированные в курортный городок мужчины особенно когда количество и тех и других на квадратный метр зашкаливает мы не остались без внимания происходит движение по физическим законам притяжения во всяком случае мужчины притягиваются к двум симпатичным девушкам и не видят, что на их лицах беспокойство, и они шепчутся, обсуждая тайны и строя планы. Так произошло с нами. К нам подошли мужчины, настроены они были игривы, что тут же и подтвердили словами. — Какой сюрприз! — нараспев протянул один из них. — Ты только посмотри, какие русалки! Если это был комплимент, то, по моему мнению, сомнительный. Я вроде не похожа на опасное существо с рыбьим хвостом, похитительницу молодых парней, которых утаскиваю на глубину. — Привет, красавица. Здравствуйте, — машинально ответила я. Мишель вложила в голос все недовольство их появлением. — Привет. — Как водичка? — Мокрая, но вам лучше проверить самим. Мужчины, вопреки ожиданиям, устроились на лежаках и продолжили флиртовать. Я мысленно строила планы, как от них избавиться. Мишель действовала без плана. — Отвалите, я замужем. — Я тоже, — поторопилась я. — Очаровательно, — протянул один из них. — Вы просто очаровали нас, затмили все своей красотой. Я цыкнула и закатила глаза. всем своим видом пытаясь донести, что подкатывание банальное своей неуместностью. И тут я увидела бульдогов. Ой, простите, но не могу по-другому их называть, так как имен не знаю, не знакомилась лично. Знакомиться, кстати, тоже не тороплюсь. Они были одеты в черные спортивные костюмы, чем сильно выделялись на фоне полураздетых отдыхающих. Что там могло произойти на лавандовом поле, что им пришлось сменить одежды? Можно было только догадываться. Но на это у меня не было времени. Они были настроены решительно, в каждом шаге угрозы. Молодцы, конечно, хорошо выполняют свою работу. Николай должен им премию выписать. И тут до меня стало доходить. Я вообще женщина сообразительная. Они не просто ищут, они знают, что я здесь. И почему я была уверена в том, что здесь меня не найдут? Почему нельзя верить даже собственному мнению? Бульдоги шли по следу, а точнее через двор к отелю, зная, что здесь их ждет удача. Один из них повернул голову в сторону бассейна. Мишель не растерялась, в отличие от меня. Ее тяжелая рука опустилась мне на макушку и придавила так, что я оказалась под водой. — Мишель! — додумывая русский мат, мысленно прокричала я. — Я бы вслух прокричала! но под водой это сложно и неприятно. Я терпеть не могу нырять, особенно в хлорированную воду. Бедные мои глаза, я чуть не захлебнулась. Я вынурнула и зафыркала, как водяная лошадь, если бы такие существовали. Но уж точно в таком виде ни одна красавица не выглядит очаровательно. Но разве мне не все равно? — Фу! Что ты делаешь? — Тише ты! — перебила она мой поток возмущения. Нужно выбираться. Тут они найдут нас через две минуты. Мужчины проводили наши испуганные взгляды, определили степень опасности и ретировались. Вот уж времена пошли. Днем с огнем не сыщешь храброго и отважного, который кинется тебя защищать. Но как бы там ни было, они нас спасли. Два бульдога не заметили нас за их широкими волосатыми ногами и спинами. Мы вылезали из бассейна, спотыкаясь на каждой ступеньке, потому что постоянно оглядывались, почти по-пластунски пробрались до стены отеля и там под балконами спрятались в тени. Конечно, укрытие у нас было сомнительное, и почему хозяин отеля не обдумал такой важный вопрос, как посадка густых кустов, обвитых колючей проволокой? Мы присели и притихли. Наверное, со стороны мы смотрелись комично, с тюрбанами из полотенец, в белых халатах, сбежавшие из дурдома. Санитары, ой, бульдоги, ну, в общем, вы поняли, пробыли в отеле недолго, вскоре вышли и направились к бассейну. Мы провожали их взглядами из-за граммофонов лилий и даже не дышали, пчелы, ухаживающие за цветами, больше звуков издавали, чем мы. Мы дождались, пока телохранители обойдут территорию и выйдут из отеля, и помчались под балконами, прячась за лилиями, так себе укрытие. Не раскидистые кусты сирени, но нам повезло, они нас не заметили. Мы неслись по лестнице грациозно, как лани. Также топали и перескакивали через несколько ступенек. Мишель с вопросом в каком-то номере сошла с дистанции на третьем этаже, я мчалась выше с ответом в 405. Эхо, живущее на лестничной площадке, подхватило и разнесло по всему дому. Вот уж болтушка. Я влетела в номер, закрыла дверь и в панике стала искать, чем бы забаррикадироваться. А нечем. Я наспех переоделась. И что вы думаете? Встретила своего преследователя в полном параде. Да-да, я вышла из ванной, а он стоит в коридоре. Я открыла рот, чтобы верещать, как он грозно рявкнул. Тихо! Я послушалась и юркнула в комнату. Я отступала, он наступал. Выход был перекрыт. В таких случаях нужно вести переговоры и тянуть время. Правильно ведь я рассуждала. Можно подумать, он устанет от моей болтовни и потраченного времени и приляжет отдохнуть, забыв о цели визита. Но я не отчаивалась. Послушайте, я ничего не знаю. Вы зря меня преследуете. Он молча наступал. Что вы хотите? Он молчал. — Я таксистка, и моя работа — возить пассажиров. Я что, виновата, что он сел в мою машину? Я чувствовала, что сейчас упрусь спиной в стену. — Что вам от меня надо? Я устала задавать вопросы. Что за бескультурье? Не отвечает. Таких молчунов нужно в зоопарке показывать. Я разозлилась. — Да что же это такое? Ответить сложно. В это время в номер влетела Мишель. Это не девушка, а электропоезд. Она вообще не тормозила, не слазь. Я-то ее видела. Он только слышал, но среагировать не успел. Она влетела в его спину со всей скорости. Худая фотомодель снесла с ног огромного качка. Она толкнула его так, что он не устоял. Хватаясь руками за воздух, он попытался выровнять свое тело. Но ноги вступили в лужу, которая натекла с моего купальника. и произошло роковое событие, изменившее мою судьбу. Он поскользнулся, и его ноги пронеслись возле моего лица. Это было эффектно. Но Мишель не дала мне времени налюбоваться рисунком на его обуви. Да я и сама не хотела, потому что он пообещал примить меня, когда вернется в сознание. Да-да, именно это послание было на его лице, когда он падал. Я же не ошибаюсь? Она переступила через мужчину. Споткнулась, наступила ему на руку, оступилась, упала на кровать, но быстро подскочила. — Это его задержит, но ненадолго. Что ты стоишь? Кол проглотила. Я смотрела на нее и пыталась понять, кто из нас сошел с ума. Обе. — Надо бежать. Она схватила меня и потянула. Бежали мы недолго, хоть мне и казалось, что вечность. Я в панике искала машину, и мне казалось, что я не помню, в какой подворотне ее оставила. Ноги сами привели меня в нужный двор. Машина хоть и стояла в тени, напоминала древнерусскую печь. Горячее было все. Сиденье, руль, воздух, атмосфера, мысли, голова. Я выехала из подворотни, проехала в арку, и здесь случилось невероятное. Может, я поймала солнечного зайчика, выезжая из тени? А может, наоборот, произошло помутнение рассудка. Я в последнюю секунду увидела перед капотом человека, а в предпоследнюю долю секунды нажала на тормоз. Но все равно было поздно. Сначала я услышала стук об капот, а потом об торпеду. Я взглянула на Мишель. Она стонала и держала ладонью лицо. — Ты что? Ты мне нос разбила! Это же моя визитная карточка! Я сбила человека. Прошептала я и полезла из такси. Боже, боже, мужчина, что с вами? Как вы? Вам больно? Я вас не задавила? Я на ватных ногах медленно приближалась к нему. Он сидел перед капотом и испуганным взглядом смотрел на логотип моей машины. Я не заказывал такси. Я нечаянно, простите. Давайте я вас в больницу отвезу. Где у вас болит? Он повернулся ко мне, и я обрадовалась. Старый знакомый, кажется, его зовут Сергей. С именем могла ошибаться, но в данной ситуации это не важно. — Вы меня помните? — спросила я, как будто это могло его обезболить. — Нет, я потерял память. — О, Господи! Ноги без того ватные снова подкосились. — Нам надо в больницу, на КТ, МРТ. УЗИ, ЭКГ. Продолжил он цепочку обследований, чем ввел меня в ступор. — Да не переживайте вы так, Лиза. Все я помню, и вас помню, и у меня ничего не болит. Сам виноват. По сторонам совсем не смотрел. Задумался. — Ну, вы понимаете, мысли сейчас только об одном. Вставал он с трудом, стонал, держался за капот. Я, покусывая губу и мучаясь стыдом, пыталась ему помочь. Помощь моя была мала — подержать за руку, поухать и поахать. Мишель вылезла из машины и пробубнила. — У тебя аптечка есть? — В багажнике. Мельком взглянув на нее, ответила я. Она исчезла из виду, а когда появилась, я готова была провалиться под землю. Дело в том, что ее нос был набит ватными тампонами и напоминал не визитную карточку, как она выразилась, а библиотечную картотеку. Огромный шнобель на ее милом лице. Не знаю, стоит ли говорить ей, что теперь ее даже Коленька не признает. «Блин, как больно!» — гундосила она. «Да свадьба заживет!» «Очень смешно, особенно когда у нас с Колей катастрофические проблемы!» Она ругалась, но голос ее звучал не строго, а комично. Я готова была рассмеяться, но постеснялась. Меня могли понять неправильно, я же была счастлива. Мишель не убилась, Сергея не задавила, сама в пристукнутом состоянии, но все ведь живы, слава богу. — Вы меня подвезете? — Я не работаю, — протянула я и поняла, что такое уже было, какое обо мне может сложиться мнение. Такси, которое постоянно на простой, таксистка, которая постоянно не хочет работать, потому что у нее неприятности одна лучше другой. То у нее жизнь рушится, то она кому-то что-то рушит. Я тут же добавила. Да, конечно, подвезем. Когда все упаковались по местам, я спросила. — Сергей, куда ехать? Некоторое время он не отвечал. Я повернулась к нему и заметила растерянность. — Может, адрес забыл? — подумала я. А потом и вовсе забеспокоилась. А вдруг у него от удара частичная амнезия? Но Сергей проговорил. — Меганом. «О, — оживилась Мишель, — обожаю супермаркеты!» «На мыс!» — шепотом добавил Сергей и быстро взглянул на девушку. Она вяло цыкнула. Своё оправдание он добавил. «Там тоже есть на что посмотреть». Я медленно выехала со двора, стараясь, чтобы мои взгляды не были замечены пассажирами, озираясь в разные стороны. Вроде преследователей не было, и я приободрилась. Сергей всю дорогу рассказывал о прелестях и красотах, что я уже желала там поселиться в старости, когда не надо будет таксовать. Дикая природа никогда не останется без внимания туристов и меня. Ехали мы долго, и всю дорогу я думала, где нам на этот раз спрятаться так, чтобы не было возможности встретиться с телохранителями Коленьки. А вероятность встречи оставалась. Как-то ведь они меня находят, Не зная, о чем думала Мишель, но когда Сергей сказал, что мы с почти необитаемой, она спросила. — А спрятаться там можно? — От цивилизации, да. — И никто нас не найдет? — недоверчиво уточнила она. — А вы от кого-то прячетесь? Я не успела возразить, Мишель подтвердила. — Да, Коленька думает, что я... Точнее сказать, я не знаю, что думает Коленька. но спустил своих амбалов на меня и Лизу. — Твой Коленька обещал меня повесить. Вспомнила я его угрозы. — Угрожал? — изумился Сергей. — Да, он такой. Тогда палаточный городок — отличный для вас вариант. Вы ведь тоже можете там пожить. — Да? А как это устроить? — Я могу договориться. — А кровать там будет? — это спросила Мишель. — А кондиционер? — Да, из песка камней и ветра. Это пробурчала я. Меня бесили бестолковые люди точно так же, как те, из которых прут понты, составляющие внутренний мир разбалованных капризных девушек. — Матрас точно будет, — сознанием дела ответил Сергей. Я еще не успела принять решение взвесить все «за» и «против», а Мишель уже согласилась. — Решено. Показывайте дорогу. В палаточный городок мы попали ближе к вечеру. Мы оставили машину возле лесочка, а сами пошли в сторону моря. Жизнь там кипела, но мы ее еще не видели. О количестве отдыхающих можно было догадываться по количеству автомобилей. Палаточный городок был прикрыт отвесной горой. Мы подошли к краю, и теперь он был у нас как на ладони. Росы палаток. Разной величины и конструкций, как разноцветные бусинки в шкатулке бабушки. Сергей некоторое время высматривал кого-то, выискивал взглядом. Потом сказал, при этом смотрел на меня. — Давайте я предупрежу своих друзей, что у нас гости. Мы остались наверху, а он спустился. Я некоторое время наблюдала, как он ходит по палаткам и разговаривает с людьми. Слышно не было. Что-то во всем этом меня беспокоило. но меня отвлекла Мишель. «Как они тут живут?» «Они отдыхают». «От чего?» «От города, бетонных домов, асфальтов и пыли». «Так и тут пыли много». «Это другая пыль». Мишель притихла. Видимо, я заставила ее поразмышлять, и я смогла вернуться к своим мыслям. Я не могла понять, но что-то меня тревожило. Или это результат перемен? Я придерживалась мнения, что все новое – это не всегда забытое старое, но все новое может пойти не так хорошо, как хочется. Вскоре вернулся Сергей и повел нас к своим друзьям. Это оказалось большая, я бы сказала, огромная, компания разновозрастных людей. А в процессе знакомства выяснилось, что это профессиональные туристы. Что это значит? а то, что раз в месяц эта компания бросает все, собирает рюкзаки и отправляется в путь. У них есть свой автобус, свой водитель, свой гид. Именно на нем лежит ответственность найти маршрут, выучить историю, собрать всех в кучу. После знакомства, хоть я никого не запомнила, нам с Мишель разбили новую палатку. Вот что значит профессионалы. В автобусе имеется все, что туристическая душа пожелает. Трудились все, кроме нас. Во-первых, я не умела. Во-вторых, мне и не позволили помочь, потому что, цитирую, что у нас мужчин нет? Мужчины были, поэтому справились быстро. Как позже выяснилось, Сергей ночевал в четвертой от нас палатке. Если честно, я не ожидала такого приема. Нас хорошо встретили, с нами возились, как с маленькими детьми. Нам все показывали, рассказывали, нас перезнакомили со всеми соседями, с нами секретничали и открывали тайны благополучной туристической жизни. Но я подозревала, что мы для них свежая кровь. Нами пользовались как новыми слушателями. А баек, я хочу вам сказать, у них было припасено много. Рассказывать друг другу им уже надоело. Не было такого эффекта, как при первом рассказе. Он был такой... Как будто старый бородатый анекдот сегодня рассказывали восемьдесят восьмой раз, поэтому они очень радовались нашему неожиданному появлению. Я тоже не унывала, стараясь во всем найти плюсы, правда пока не нашла. Туристы отдыхали по полной программе: солнце, пляж, загар, шашлык, выпивка. Ею, кстати, заканчивался день. Все уставшие, но счастливые сидели у костра. Нам раздали пластиковые рюмки и безостановочно подливали туда алкоголь. Я безостановочно сливала его в песок. Не, ну за ними не угонишься, так как пьют они, меня бы уже на скорой доставили в морг. Кто-то из отдыхающих не выдерживал такого темпа и со словами «Запомните меня молодым» уходил, точнее, уползал в палатку. Его тут же называли слабаком и забывали о нем. Самые стойкие собирались сидеть до утра. Самые голодные и дальновидные подумывали о завтрашнем дне, что он принесет и каким будет, зависело только от самих отдыхающих. — Так, завтра готовить будет крайняя палатка, — объявил самый прагматичный человек. Мое беспокойство было замечено. Я так явно задумалась над продуктовым набором и меню, что это читалось на моем лице. Потом вспомнила, что готовить нужно не на газовой плите, а на костре, посуду мыть не в раковине, а в море. Совсем загрустила. — Не беспокойся, — кивнул он мне, — ваша палатка хоть и крайняя, но мы ее в учет не берем. Готовить будут мужики, мы вас покормим. Так покормим, вы пальцы будете откусывать, когда облизывать будете. Меня это, естественно, не привлекало. но кивала головой, подтверждая, что буду облизывать пальцы. Добрые люди нас приютили, покормили, и я не имею права капризничать. Кто я такая, чтобы с ними спорить? Решив с завтраком, обедом и ужином, вернулись ко дню насущному. Рассказывали байки, одна страшнее, другая смешнее. Я старалась слушать, но на меня неожиданно напала способность анализировать, и я приступила к делу. а чтобы меня не заподозрили в плохом деле, иногда посмеивалась. Пару раз совершенно неуместно. На меня поглядывали удивленно. Я не стала оправдываться и доказывать, что у всех людей разное чувства юмора, зато заметила интерес Сергея. Он посматривал на меня. Я почувствовала его взгляд, занервничала. Со мной такое бывает. Поправила волосы, убрала за ухо, достала. Растянула на пол лица. Да блин, чего это я? Заерзала, поправила на груди футболку, снова полезла в волосы. С такими руками нужно было что-то делать. Приструнить и маникюр. Не толкайся! Мишель стукнула меня в бок острым, как палка локтем. — Вам идет белый цвет, — негромко сказал Сергей. Мне показалось, или это действительно был комплимент? на которой я улыбнулась, но получилось мрачно. До ужина я успела принарядиться, поковырявшись в спортивной сумке Маруси. Платье и юбки были закинуты на самое дно, а белая футболка и джинсовые шорты пошли на мне смотреть мир. — Тут кафе есть. Хотите, сходим? — спросил Сергей у меня. — Чего это он? Решил за мной поухлёстывать? — Ой, нет, как-то не вовремя всё это. Я просто забыла вам сказать, что у меня не было времени и возможности научиться флиртовать, а в наследство по женской линии от бабушки и мамы не получила знания, как реагировать на комплименты. Мишель перегнулась через меня к Сергею и спросила. — А креветки там подают? А шампанское? А дискотека есть? — Я не знаю, не спрашивал. Думаю, да. — Так пошлите! Празднично распорядилась она и потянула меня за руку. «Лиза, вставай!» Но нас не хотели отпускать. Если уж вы попали в гости к таким хозяевам, делайте ноги тихо и молча. Нас усадили обратно. Самое интересное, что даже Мишель не смогла вырваться из крепких гостеприимных туристов. Но на наше счастье между палатками возникли двое мужчин с огромными рюкзаками на спине. И послышалось. «Гутен так!» поздоровались. Это единственное, что я поняла, дальше были каркающие звуки. Они говорили, а мы слушали. Мне повезло, в школе я учила английский. Немцы, констатировала Мишель и добавила, учите русский язык. Кто-то ее поддержал. Последний раз немцы здесь были в сорок четвертом году. Все оценили шутку, знатока истории, рассмеялись. Среди отдыхающих нашелся профессор филологических наук, который тут же устроился переводить, для всех остальных комментировал. «Как я рад, как я рад! Для меня это так приятно, общаться с носителями языка!» Мы профессора понимали, а парни арийской наружности через слово, потому как родной язык филолога сильно заплетался. Но ему удалось выяснить, что ребята просятся на ночлег. Дело в том, что количество палаток увеличилось с каждой секундой. Сезон дикого отдыха в разгаре. Они как будто росли из-под земли, как грибы после теплого осеннего дождя. И теперь очень сложно было найти место даже для одноместной палатки. В общем, наш русский народ и без того добропорядочный и гостеприимный зла на немцев не держит. А еще и профессор словечко замолвил. Поэтому все кинулись расчищать место. чтобы разбить новую палатку. Палаточный городок обещал стать многонациональным. Место нашли возле нашей палатки, там, где стояли канистры с водой. Закипела работа, а мы тем временем, пока все потеряли к нам интерес, пятясь боком, отправились на прогулку. Сбегали тихо и медленно, стараясь не шуршать песком. Кафе нашлось и очень даже приличное. Обыкновенная беседка огромных размеров, Без окон, без дверей, вместо стен парапет, вместо крыши тент. Так сказать, походный вариант. — Устрицы! — проговорила Мишель таким голосом, а я забеспокоилась, что она теряет сознание. Я быстро взглянула на нее. Нет, активная и очень даже. Она, как завороженная, кинулась к аквариуму, в котором ждали смерть с причмокиванием устрицы. Меня легонько передернуло. Однажды меня уговорили попробовать. Ладно, не буду рассказывать, что потом было со мной и бедным моллюском. Настрадались оба. Но я определенно убедилась, что пища перед тем, как попасть ко мне в рот, обязана пройти термическую обработку. Мишель была извращенным гурманом. Уже тыкла пальцем в аквариум, официант вылавливал заказ. Хорошо мои уши не слышали писк морских гадов. Мы устроились за свободный столик, Кстати, нам повезло. Он был единственный. Наверное, специально для нас оставили. Чувствовали, что мы не выдержим водочного водопада. Мы с Сергеем тем временем изучали меню и заказали барабульку. Царский выбор, — одобрил официант. И шампанского, — распорядилась Мишель, присаживаясь рядом со мной и напротив Сергея. Ну что, Сергей, признавайтесь, вы же не просто турист из нашего паладочного концлагеря. — С чего вы взяли? — удивился Сергей. Я, кстати, тоже удивилась. Мишель умела огорошить. — Я же вижу, собрались там по интересам, а вы водку с ними не пьете. — Так я не ради нее. Я же на каяках люблю выходить, обожаю море. Еще люблю кайсерфинг, обожаю воздух. И в горы мы поднимаемся со снаряжением. — Обожаете горы? — подсказала Мишель. и я заметила ее странный взгляд. Прищуренные веки намекали на недоверие. Это свобода. И он стал рассказывать, а у меня возникло ощущение, что он заговаривает Мишеле зубы. Нам принесли заказ. Это было божественно. Нежное мясо рыбы с хрустящей корочкой, сбрызнутое лимонным соком. Вообще я люблю вкусно поесть, это моя слабость. Я готова была облизать пальцы и тарелку. Я старалась не смотреть на Мишель, которая смаковала устрицами, поэтому взгляд мой постоянно цеплялся за Сергея. Если честно, еще по одной немаловеской причине он меня привлекал. — А девушка у вас есть? — Забивая шампанским морской деликатес, поинтересовалась Мишель. Сергей быстро кинул на меня взгляд и ответил Мишель. Расстался. В этот момент я должна была забеспокоиться. но я захотела плясать. Плясать я, естественно, не пошла, но в душе что-то так перевернулось, подскочило и пустилось в пляс. Вот и девушки из-за соседнего столика тоже устроили танцы. Мишель посматривала на них поинственно, жевала губы и корчила рожи. Чуть позже я поняла причину ее нервного тика. Девушки вознамерились соблазнить Сергея. Мужчина он видный, статный, ухоженный. За версту видно холостой, а мы с Мишель рядом временно. Мишель не считала его своим мужчиной, но даже чужого не отдаст, хотя она могла положить на него глаз, а также руку-ногу и сердце. Почему я считаю иначе? Может, она разлюбила своего Коленьку и теперь ищет нового папика? Сергей на папика не был похож, но за любовника мог сойти. Девушки, несмотря на поздний вечер... были в купальниках и прозрачных до безобразия и блестящих до боли парео. Нарядились. Я злилась. Разве можно таким красивым мужчинам заходить в кафе, гнездо желаний и разврата? Они строили глазки, под действием игристого вина пускали игристые искры, исполняли танцы влюбленной трусихи, вытанцовывали очень близко к нашему столу, только что в тарелке не садились. Я не любила такого неуважения к еде, отодвинула тарелки на середину стола. — Ты только посмотри на них! — рыкнула Мишель. — Ты посмотри, что творят! Можно подумать, я не видела. Видели все. Мишель была на низком старте. Подайте ей сигнал, и она кинется. Я забеспокоилась. Разборки ревности в последнее время меня преследовали. Очень часто. А я была в их эпицентре. Мне это категорически не нравилось. И тут они начали действовать. Пристали к Сергею с приглашениями. — Молодой человек, пойдемте танцевать. — Я не танцую, — отказался он. Но девушки решили, что мужское нет равно да, перепутали что-то. Стали хватать его за руки и тащить. Голоса их были слаще сахара медового, взгляды красноречивые и многообещающие. Прикосновение откровенно. Руки убрала, шлепнула одну из них Мишель. — Ты чего на людей кидаешься? Только успела спросить я, но ответа не последовало. Эта сумасшедшая устроила разборки. — Валите отсюда! — потребовала она, а ей ответили не менее хамским тоном. — Сама вали! Словесные перепалки длились недолго, в ход пошли руки. Мишель подскочила и кинулась на одну из них. не растерялись, объединились. Толкнули Мишель. Она повалилась, сдвинула стол, придавила меня. Я оказалась в ловушке между столом и полустеной. И стул такой неудобный оказался, как трон царя гороха. Узкий, с подлокотниками, сразу с него не выпорхнешь. Я заерзала, но следила за событиями во все глаза. Танцовщицы били Мишель по плечам, выставляя грудь вперед, и все это под веселую музыку. Мишель, несмотря на худобу, тоже старалась что-то там выставить. Понимая, что проигрывает в весовой категории, Мишель, не отрываясь взглядом от врага, пошарила на столе. Ей попались кости царской рыбы. Зашвырнула в лицо одной из танцовщиц. От такого уважения та затанцевала еще красивее. Размахивала руками и складывала обедки с бюста. Головы и кости цеплялись за волосы и блестящую сеткоподобную одежду. Рыба, если ее еще можно так называть, хотела остаться на празднике в жизни, а не быть растоптана сланцами. Все произошло настолько быстро, что даже официанты не заметили пришедшей войны. Один из них как раз проходил с подносом в руках. Но шустрая Мишеля прокинула его, не официанта, а поднос, на вторую танцовщицу. Встреча шашлыка и девушки была эффектная. Потом шашлык был раздавлен чьей-то ногой и этим жестоким миром, хотя готовился быть съеденным. По кафе расплывался аромат жареного на костре мяса. Тут бы кайфовать и получать гастрономическое удовольствие, но я, наконец, вылезла из-за стола. Я должна была помочь. Да кому я вру, я не должна была лезть в разборки бешеных кошек, но почему-то тоже там оказалась. Хотя все логично. Две на две. Мир сошел с ума, а я вместе с ним. Драка из-за мужчины, который не имеет никакого отношения никому из нас четверых. Летело все. Картофель, моллюски и их раковины, салонка, Шампанское лилось рекой в сторону лиц наглых курортниц. Трещали парео, звенела посуда, кричали отдыхающие, бежали дерущиеся. Я не знаю, почему, но у меня даже в мыслях не было попытаться замять конфликт словами. Наверное, догадывалась, что разговаривать можно с адекватными людьми. Эти трое были их противоположность. Из всей нашей бушующей компании самая нормальная была рыба, которая так и продолжала висеть на бретельке купальника нашей соперницы. При каждом движении она махала костями. Меня несколько раз толкнули, оскорбили, пихнули, ущипнули. Но я не уступала, вытворяла то же самое. Я не знаю, сколько продолжалась эта катавасия, почувствовала, что чьи-то крепкие руки схватили меня за талию и потащили. Это был Сергей. Он прижимал меня к себе с одной стороны, Мишель — с другой. И так это было быстро, что я только успевала перебирать ногами, но все больше в воздухе. Поставил он нас только на улице, в метрах ста от кафе. «Оплатить кто будет?» — выскочил за нами официант. «Развратные бабы!» — махнула на него рукой Мишель. «Пусть они платят». Но Сергей решил по-своему, отсчитал несколько купюр и передал парню. «Хватит?» «С головой!» — ответил тот и умчался устранять следы погрома. «Зараза!» — зарычала Мишель. «Поцарапала! Сволочь! Эх, печет как!» Она прикладывала ладонь к шее. — Пару раз морской водой промоете, и пройдет, — посоветовал Сергей. — Целебные свойства воды преувеличены. — Могу поспорить. — Не надо со мной сейчас спорить, я в плохом настроении. Мы все замолчали и до палаточного городка шли молча. Только слышно было, как пыхтит Мишель. Сергей проводил нас до палатки, потому что Мишель попыталась влезть в чужую. с уверенностью что именно эту для нас разбивали когда мы улеглись я зачем то спросила что это было пусть знают свое место а ты не теряйся да я вроде и не терялась как смогла сразу кинулась тебе помогать я не про это могла бы уже расставить все границы показать всем чей мужик чтоб всякие к нему не лезли а чей мужик вытаращила я глаза в темноте Жаль, что Мишель меня не видит. — Да иди ты! Я за нее переживаю, а она тут строит из себя. Спи давай. Я еще некоторое время обдумывала, что она сказала, и уснула. Проснулась я рано, но не первая. В утренней тишине кто-то шурудил по казанкам. Звонко стучали крышки. — Ничего не осталось! — прозвучал мужской хриплый голос. — Чтобы вы понимали... Я еще вчера поняла, что мы попали в компанию туристов, которые вырвались из каменных джунглей, чтобы расслабиться. Они даже плавали с банкой пива и шампуром, потому что каждая минута дорога, а скоро отпуск закончится, и нужно возвращаться в душные вагоны метро, в офисы, продуваемые кондиционерами, в заасфальтированные города, жужжащий мегаполис. Они пили до рассвета и с рассвета. Может, поэтому они нас приютили? Отрезвенники и язвенники нас бы прогнали в шею. Я на карачках выползла из палатки. В моем возрасте утренняя разминка выглядит так. Проснулась, встала с кровати. Все, разминка окончена. Все это прекрасно, когда спишь в своей родной кровати с любимыми выпуклостями и ямочками. А что говорить о надувном матрасе в палатке? Всю ночь по мне каталась асфальтоукладочная машина, и теперь у меня болит все. на кухне поисками еды занимался вчерашний слабак ну тот который раньше всех уполз в палатку спать я не помнила его имя поэтому мысленно продолжала его так называть он меня заметил задумался но вспомнил а привет выспалась я кивнула есть нечего так то у нас сегодня готовят крайняя палатка зачем я ответила не знаю но ответила и ответила и побрела искать заросли кустов. Было свежо, приятно. Обычно я просыпалась, когда солнце заглядывает в окно, пускает лучи, как амазонка стрелы, безжалостно и наверняка. Сейчас оно лениво бросало блики на воде, пробуждаясь, подтягивалось, как младенец. Я подставила лицо легкому ветерку и закрыла глаза. Я слышала, как в палаточном городке слабак устроил поиски товаров. Крайняя палатка, подъем. Пора завтрак делать. Едоки просыпаются. Эй, крайняя палатка, чего спим? Спите, что ли? Э, э так дело не пойдет. Чего мучите? Ни бельмеса не пойму. Завтрак сам себя не сделает. Сейчас он напоминал мне прапорщика из какой-то кинокомедии. Кричит, командует, не терпит возражений. При этом голодный, но добрый. Это продолжалось некоторое время. А когда я вернулась, то оторопела, на кухне кипела работа. Слабак по-хозяйски сидел на канистре и руководил, потому что повара, по его мнению, чего-то не догоняли. Они действительно не догоняли, так как были немцами. Повара из крайней палатки на ломаном русском языке пытались объяснить, что просто разбили палатку рядом с людьми, чтобы страшно не было. Их история нашего русского человека впечатлила, но завтрак это не отменяло. Если вчера договорились, что готовит крайняя палатка, значит готовит. Я перестала мысленно называть его слабаком, переименовала в товарища-прапорщика. За пятнадцать минут справился с немцами. Мне ваши лица знакомы. Лица действительно были арийскими, типичные арийцы. Недалеко от нашей палатки Сергей орудовал ножным насосом, накачивал матрас. Кажется, я их подставила. Подходя ближе, пролепетала я. Это не та крайняя палатка. Сергей смотрел на меня и, видимо, очень давно. Он не скрывал того, что ищет моего внимания. Если честно, я девушка скромная, и любой взгляд мужчины чуть дольше пяти секунд начинает меня смущать. За это время я успеваю придумать всякую ерунду. Не буду рассказывать, что я успела придумать, скажу одно. Моя фантазия мне не нравилась. И я все видения прогнала, вымела метлой и закрыла двери на семь замков. — Доброе утро, Лиза. Как спалось? — Так, нормально. — Я знаю. Кто не привык спать на земле, всегда так говорит. На самом деле у вас болит все. — Да, — призналась я. — Я не выспалась. У меня болит все. Сергей взял подмышку матрас, и мы, не договариваясь, пошли к морю. Наверное, оно манило нас мистическим образом, посылало импульсы. И мы шли, думая, что по своему желанию. А в действительности желания наши совпадали. Море и свобода — это синонимы. Солнце медленно выглядывало из-за горизонта, подсматривало, заигрывало. Ночную духоту сменила утренняя свежесть. День обещал быть жарким, душным. Июльское солнце обещало поиграть с моим загаром. но не только с моим. Оно одарит всех поцелуем, кого-то нежным, кого-то страстным. Загар будет обеспечен. Сергею, смуглому красавцу, оставит нежный оттенок бронзового. Мне — белокожий, яркий, красный, болезненный. А чтобы не обгореть, такие, как я, должны ходить в камуфляжном пальто. Так получилось, что единственная часть тела, которая встречалась этим летом солнечными лучами, это моя левая рука, Она постоянно торчит локтем в открытое окно, когда я веду автомобиль. Благодаря ей я получаю заряд витамина D на весь год и до сих пор не стала рахитом. Мне остается только нацепить темные очки на нос, шляпу с большими полями, намазать сантиметровый слой солнцезащитного средства и вытирать пот со лба. Из всего перечисленного у меня имелся только пот. Сергей решил покорять море с разбега. Я вошла в воду. Нет, не думайте, что я такая прохладолюбивая, но решила искупаться. Нет, я бродила вдоль берега, не заходя глубже щиколотки. Если честно, чуть-чуть позавидовала и подумывала окунуться, но потом представила, что придется сидеть мокрый, с мурашками размером с кулак, и постеснялась. Море играло с пластиковой бутылкой. Ох, какое сокровище! Море как будто пыталось его выплюнуть. Я помогла, вытолкнула мусор из воды и попинала на сушу. Я устроилась на песке возле матраса. Кстати сказать, песка здесь немного, все больше камни и отвесные скалы. Я делала вид, что меня интересуют просторы природы больше, чем Сергей, а пока он не видел меня, я за ним наблюдала. Плавает он, конечно, хорошо. Нырнул, пропал надолго. Вынырнул в нескольких метрах, где я не ожидала его увидеть. Заметил мой интерес. Я уставилась себе под ноги. Какая неожиданная прелесть! Песочек, ракушки, камушки, бычок от сигареты. Я вдавила его в песок. Порыла ногой, откопала косточку от персика, закопала обратно. Круговорот мусора в природе. С ним бороться бесполезно, пока есть люди, которым лень собирать после себя объедки, окурки, пластик. Я мельком посматривала на Сергея. Он выходил из моря, как Аполлон. И где его Афродита? Или кто там его возлюбленная? Он лег на матрас, дотянулся до камня и передал его мне. Я взяла, не понимая, зачем он мне. Окаменелость. — сказал Сергей, наверное, считая, что мне это что-то говорит. — Что? — Посмотрите, Лиза, это окаменелость улитки, первобытные улитки. Я покрутила камень в руках и увидела — в самом центре отпечаток раковины улитки. Какая удивительная прелесть! Здесь их полно. Удивительно, когда видишь такие окаменелости на вершине белой скалы. Доказательство того, что здесь Крым когда-то был дном Мирового океана. Эти аммониты проживали здесь 300 миллионов лет назад. Я, конечно, могу ошибаться на пару сотен миллионов лет, но это не имеет значения. В Крыму каждый пятый камень – фрагмент коралла, а каждый третий хранит отпечаток первобытного моллюска. Они достигали двухметровых размеров. Я бы еще послушала истории о первобытных жителях Крыма но Сергей без перехода спросил. — Лиза, как вы попали в эту историю? — Какую историю? — не поняла я. — Историю с Мишель. Я так понял, она поссорилась с женихом, и теперь он угрожает вам. — Да, вот и мне непонятно. Я пожала плечами. — Причем здесь я? Пусть бы своей семье между собой разбирались. — И все же. Я приняла заказ и отвезла Евгения на вокзал. и теперь за мной гоняются телохранители Николая, точно так же, как гонялись за Евгением. — Ничего не понятно. — Да мне тоже. — Но это опасно, — договорил он, так как я его перебила. — Вот и я так думаю. Я так понимаю, жених Мишель Николай Николаевич Звоницкий. А вы откуда знаете? Я видел Мишель по телевизору на банкете, посвященному Дню Города. Она была со Звоницким. А кто его не знает? Я честно призналась и попыталась вспомнить. Званицкий, Званицкий. это депутат. А по совместительству предприниматель, ресторатор и рекламодатель. У него строительный бизнес. Какой разнообразный спектр профессий у папика Мишель. И он решил, что вы виноваты в его бедах? И спустил на вас своих телохранителей. Что-то тут не сходится. Такой влиятельный человек мог бы обратиться в правоохранительные органы, тем более он с ними уже дружит, и вас бы на первом же светофоре остановил патруль ГИБДД. Почему он не обратился?» Я снова пожала плечами. «Я не знаю. Может, это его телохранители стукнули Петровича по голове, и теперь он боится огласки?» «Кто такой Петрович?» Я не видела смысла что-то скрывать от Сергея, поэтому все ему рассказала. как пришла на работу, а там врачи увозят Петровича. И что я сначала не связала два конца одной истории, а потом догадалась. И где бы я ни появлялась, следом за мной появляются бульдоги. Закончила я со словами. Надо было в полицию бежать, но представила, как будут потешаться надо мной, вся охота отпала. Если честно, я даже вчера вечером снова об этом подумала, но моя разгулявшаяся фантазия услужливо нарисовала мне следователя полицейского, прокурора и судью в одном лице, и он мне с усмешкой объясняет, что парни с пульдугообразными замашками бегают за мной, чтобы в любви признаться, а я их ментам сдала. Чокнутая, мозг повело от такого мужского внимания. Он так и спросил в моем воображении и добавил. Развелась мания величия, плавно переходящая в манию преследования. Естественно, ничего из своих извращенных фантазий Я Сергею рассказывать не стала. — А что еще необычного происходило в твоей жизни? Я развела руками и хмыкнула. Я рассталась с Павлом. Для меня это было необычно, а потом он устроил погром в квартире, пока я ночевала у подруги. — А почему ты думаешь, что это Павел устроил погром? Я задумалась, а потом стала перечислять аргументы, которые пришли нам на ум с Марусей, когда устраняли последствия. Моя любимая кружка разбита, ваза тоже, крем дорогой. Когда я проговаривала все это вслух, в голове крутилась одна и та же мысль, где доказательство, что Паша был в доме, и это его рук дело. А если это действительно братья-близнецы? Ночью пришли ко мне на работу, там их встретил Петрович, они дали ему по голове и отправились ко мне по месту прописки. Ну или наоборот, сначала искали меня дома, а потом пошли в таксопарк. а потом нашли меня на лавандовом поле и вычислили в отеле. Да, это действительно были они, ведь Паша бы не стал ломать свой спиннинг. Надо было идти в полицию. А может, еще не поздно? А он вам звонил в ту ночь? Я отвлеклась от разговора и не сразу поняла, о ком спрашивает Сергей. — Кто? — Павел. — Нет. Тогда и в квартиру он не возвращался. — С чего вы взяли? Если бы он пришел, он стал бы вас искать, стал бы звонить, где вы. А если он пришел, чтобы устроить там погром? Сама себе противоречила я, но тут я смолодушничала. Мне выгоднее было думать на Павла, чем на бандитов, телохранителей всемогущего звоницкого Зачем Завоницкому устраивать у меня погром? Не пойму. От злости? Из-за того, что в лапы его бульдогов не попал любовник Мишель? Разве это не глупо? Но зачем-то они за вами бегают? — Да, я готова рассказать, что отвезла Евгения на вокзал. Больше я его не видела, хоть и ждала встречи. Он обещал вернуться и пропал. Но они не настроены на разговоры. Я пыталась. Вы бы видели его лицо. С таким совершают жестокие убийства. Сергей выслушал мои подозрения, но на этом его помощь закончилась. Он был бессилен в своих бедах. Мы посидели молча, но недолго. Сергей что-то вспомнил и подскочил. «Я сейчас вернусь, никуда не уходите, я быстро». Я даже не успела ничего сказать, как он убежал, а вернулся он действительно быстро, плюхнулся рядом со мной и подал судочек с голубикой. Я обожаю голубику, но очень редко балую себя этой ягодой. Дикий пляж, дикие люди, дикий отдых и голубика. О ней даже думается с придыханием. «Где вы ее взяли?» — изумилась я. «В деревню бегал». «Бегал?» «Еще утром. Я по утрам бегаю», — пояснил он. «А там местные возле дороги всем торгуют. Персики, малина, клубника. Вы любите персики?» «Нет». «Вот и я подумал, что вы их не любите. А голубику?» «Обожаю», — протянула я и только сейчас поняла, что он сказал. Думал обо мне и моих предпочтениях. Естественно, меня это смущало. — Лиза, а давайте перейдем на «ты»? — Давайте, давай. Пить на брудершафт не станем? — Пить не будем, а ягодки съедим. И зачем я спросила, кто меня из-за язык тянул? Он взял одну ягодку и передал мне, другую взял себе, сложил руку для брудершафта. Я вложила свою руку в его, Съела ягодку и быстро подставила щеку. И как-то так само собой получилось. Ладно, не буду кривить душой, само собой такое не получается. Мы этого хотели. Он притянул меня к себе и поцеловал. Что я до этого знала о смущении? Ничего. А вот сейчас я знаю все. Разве можно так смущать и вгонять в краску? Сергей не заметил моего состояния. или искусно сделал вид, что не заметил. Спасибо ему за это. Угощайтесь, — предложил он. И я угостилась, без совести, с аппетитом. Я позволила Сергею тоже угощаться. Не такая я уж бессовестная, как вы подумали. Я потянулась за ягодкой, оказалось, что она последняя, и ее уже взял Сергей. Как благородный мужчина, он просто обязан был отдать ее мне. Но он не просто отдал, а положил мне в губы. Я опешила, но приняла. На моих губах остался вкус голубики и его поцелуя. Не знаю почему, но я сидела счастливая, как тот розовый слон. Или то был не слон, неважно, главное что-то большое и розовое, как счастье. С самого утра температура на градуснике росла, градус моего настроения тоже. Дикий пляж постепенно заселяли люди, Облагораживали разноцветными зонтиками, застилали яркими покрывалами, украшали надувными матрасами и кругами. Как будто радуга упала на землю. В июле жара заставляет цивилизацию перебраться ближе к морю. Мы же, наоборот, отправились в палаточный лагерь. Сергей некоторое время шел молча. Я же говорила в своей голове, что-то размышляла, планировала и задавала себе вопрос, сколько еще придется прятаться. и как уговорить Мишель начать контактировать с Коленькой, которая не просто Коленька, а сам Николай Николаевич Звоницкий. Но, если честно, я не так остро воспринимала проблему. Да, она есть, она никуда не делась, но мне почему-то совершенно спокойно. Наверное, потому что я сейчас в компании Сергея, а с ним любая дорога становилась скоростной трассой. Несешься, и только слышно шуршание колес. Я старалась не думать о поцелуе, но он постоянно всплывал в моем сознании и постоянно не в нужный момент. Получалось это примерно так. Бульдоги нас найдут. Поцелуй. Неприятности меня преследуют. Сергей меня поцеловал. Что мне делать? Я ему ответила поцелуем. Куда бежать? Мне это понравилось. Сергей прервал молчание. Я хочу тебе помочь. Если честно, мной охватил целый спектр чувств, от радости до беспокойства. Заметив мой взгляд, он поторопился. Не отказывайся от помощи сразу. Но как вы... ты мне поможешь? Пока не знаю. Я могу встретиться со Звоницким, с его телохранителями. Ой, нет, это плохая идея. Но другой у нас нет. Но как-то ведь нам нужно объяснить этим людям, что ты не при делах. «И не имеешь никакого отношения к Евгению?» И он запнулся. «И...» — с любопытством попросила я. Сергей замялся, но ответил. И к его любовным похождениям. Странно, но я почувствовала укол в грудь. Мне показалось, или он действительно соврал. Такое ощущение, что он побоялся говорить правду и придумал глупую ложь. «Лиза, хотел извиниться!» Мне так неудобно за вчерашнее. — Что ты имеешь в виду? — спросила я, догадываясь, о чем речь. — Ну, то, что произошло в кафе. — Причем здесь ты? — резонно заметила я. Он не менее резонно ответил. — Повел вас по злачным местам. — Вы... ты тоже извините. Извини меня за вчерашнее. Я сама не знаю, что на меня нашло. — Хочешь, я объясню. если честно мне не нужны были объяснения, я их чуть чуть побаивалась, но согласилась ну попробуй мишель решила отпугнуть соперниц, чтобы они не увели меня от тебя спокойно сказал он и более жестко пояснил вот только я не бычок которого можно увести никто не считает вас тебя бычком заверила я, но с чего вы ты взял что уводить собирались от меня. Может, Мишель для себя старалась? Да брось ты! Мишель, может, и строить из себя глупышку, но далеко не глупая. Многое замечает, и она прекрасно видит, что ты мне нравишься, а я тебе. Так ведь? На мое счастье мы как раз подходили к палаточному городку, и нашему вниманию открылась такая картина. Она-то и спасла меня от прямого ответа. Наша палатка эффектно открылась, и из нее не менее эффектно вылезла Мишель. Если бы из палатки вылезла панда, я бы не испугалась, так как черные круги вокруг глаз — естественная раскраска мишки. Сизые синяки вокруг глаз девушки придавали Мишель пикантного шарма. Даже китайский пчеловод после встречи со своими подопечными без защитного костюма не выглядит так эффектно. Она же еще даже не подозревала, что светит фонарями. поэтому отправилась в самую гущу вчерашних знакомых. Звезды они такие, им бы внимания и побольше. Мишель была чрезвычайно загадочна, проявляла в людях не менее чрезвычайный интерес. Она ловила на себе внимательные, любопытные взгляды мужчин, довольно улыбалась и строила глазки, еще не зная, что они украшены естественными тенями. Я кинулась спасать новую знакомую. Я не могла оставить ее в катастрофе. День был гудоперчивый, тянулся долго, но был насыщенным на события. Первое — мы отправились с Мишель плавать, взяли матрас и погребли на глубину. Второе — мы чуть не утонули. Точнее, нас чуть не утопили русалки. Нет, я не сошла с ума. Третье — я разочаровалась в людях окончательно и бесповоротно. А еще я вычислила предателя. Лучше бы я сошла с ума. Ну, давайте все по порядку. Отправиться в плавание — это было вынужденное путешествие. Во-первых, сидеть в палатке было невозможно жарко и душно. Во-вторых, сидеть у костра невыносимо горячо и опасно объединением, потому как там алкоголь тек рекой. В-третьих, сидеть на солнцепеке еще хуже. О теньке мы могли только мечтать. Поэтому решили, раз уж суждено обгореть, обгорим с пользой для тела. в море. Людей было немерено. Мы кое-как доволокли матрас до воды, лавируя с ним между отдыхающими. В воде тоже было яблоку негде упасть, точнее нашему матрасу. Мы кое-как выбрались на глубину, туда, где не было детей, бабушек и малолетних водолазов. Я зацепилась за матрас и интенсивно двигала ногами. Мишель последовала моему примеру, и теперь мы полулежали, полуплыли. Море было спокойное, оно ласкало. — Сергей хочет нам помочь, — сказала я. — Хорошее желание, — одобрила Мишель. — Дай номер телефона Звоницкого. Мишель явно не понимала моего энтузиазма и решила вообще его погасить. Он на незнакомые телефоны не отвечает. — Может, получится, да Я не договорила, что-то ударило в меня из-под матраса. Мишель тоже почувствовала. Охнула. Матрас перевернулся, и мы плюхнулись в воду с двух сторон от него. Я сразу пошла ко дну. От неожиданности я открыла глаза и сама себе не поверила. В воде мелькнула блестящая чешуя русалки. Ну и сама русалка тоже мелькнула. Что-то схватило меня за щиколотку. Отпустило. Стукнуло в плечо. Я уходила на дно. Я в ужасе стала грести руками и ногами. Вынырнула, осмотрелась. Матрас медленно уплывал от нас, точнее от меня, потому что больше никого не было. «Мишель! Мишель!» Сзади меня послышался всплеск. Я оглянулась и снова увидела русалку. Она как раз нырнула под воду. Ее волосы были живыми, двигались в дуэте с морем. «Мишель!» Я нырнула, с открытыми глазами, а также носом и ушами. Как я это ненавижу!» Мишель бутыхалась совсем рядом, но ее тащила на дно вторая русалка. Я вынырнула, набрала воздуха побольше и, задерживая дыхание, нырнула за Мишель. Я снова заметила возле себя разноцветные блестки. Мне не хватало воздуха, но я плыла вниз. Если честно, для меня это было сложно. Я вообще не люблю нырять, но мне нужно было помочь Мишель, она уже давно под водой. а я за это время два глотка воздуха вдохнула. — Если у меня не получится, мы утонем вместе. Нет, у меня все получится. Я не для того убегала от мордоворотов Звоницкого, чтобы быть утопленной русалками. Мишель боролась, отбивалась, пинала ногами. Я окончательно растеряла весь воздух. У меня кружилась голова, и я вознамерилась потерять сознание. Но совсем близко ко мне подплыла Мишель. Она вырвалась из цепких рук, схватила меня и вытолкнула на поверхность. Я жадно задышала. Голова закружилась еще сильнее. Мишель очень громко вдыхала и выдыхала с хрипом и свистом. Отдышавшись, она выкрикнула. — Дура, идиотка! — кричала она не на меня, и это радовало. Рядом вынурнула эта самая идиотка, которую я с перепугу спутала с русалкой. — Получила? Выкрикнула она, и я, наконец, узнала в ней вчерашнюю танцовщицу. Рядом с ней появилась вторая. Ее блестящий костюм переливался на солнце. Его я спутала с русалочей чешуей. — Вы что, сумасшедшие? Когда я поняла, что к нашим подводным приключениям русалки не имеют никакого отношения, и все банально до идиотизма, сильно разозлилась. Мой вопрос не нес в себе любознательность. Он был оскорбляющим. Мне показалось мало, и я выкрикнула, каракатицы глупоководные. — Дельфин недоделанный! — поддержала меня Мишель. — А нефиг нам дорогу переходить! — предупредила та, которую утопила Мишель. Если уж разобраться, утопить они нас больше не пытались, значит, и не хотели. А вот проучить за вчерашнюю драку им удалось, и место выбрали подходящее. Они явно были в своей стихии. Почему-то я заподозрила, что они плавчихи Ну, конечно, широкие плечи, сильные руки. Это я еще вчера заметила. плавчихи тем временем доплыли до своих лодок, вскарабкались и погребли в открытое море. — Чтоб вас акулы покусали! — напутствовала их Мишель. — Чтоб вы Мурену встретили! Чтоб вас кашалот проглотил! Плывите на корм тунцам! Они нас чуть не утопили. Я заметила. А могли и веслом по голове дать. Удивительная доброта. Чуть не утопили звезду. Морскую. Звезду рекламы, — поправила Мишель и высказала свое недовольное мнение, только на этот раз претензии ко мне. Блин, Лиза, все из-за тебя. Чего это? Да скажи ты им уже, что Сергей... Твой жених, пусть отвянут. Не буду я им ничего говорить. Но ну, тогда сегодня ночью они спалят нашу палатку вместе с нами. Будешь головешкой. Хотя ты уже такая. Прикройся, обгорела вся, — кинула мне Мишель. Чем? Матрасом. Где он? Синяя точка на горизонте немного напоминала наш матрас. — Блин, еще и матрас потеряли, — сожалела я. «Растыки!» — с честью объявила Мишель. Нехитрыми математически-визуальными вычислениями мы выяснили, что берег намного ближе матраса, поэтому поплыли туда. Я не знаю, как мы доплыли, если честно. Иногда я думала, что это нереально, но плыли. На первом же встречавшемся на буйке повисели, отдохнули с минуту и поплыли с новыми силами, так как впереди уже были видны головы бабушек, круги детишек, и пятки малолетних водолазов. На берег мы вышли уставшие, злые, замученные, со свежим ярким загаром, почти как афродиты, побывавшие на вечеринке у Посейдона. Отлежавшись на мели, приведя силы в порядок, если можно так выразиться, потому что руки и ноги тряслись, мы вернулись в палаточный городок, прилично поплутав по берегу, потому как нас сильно отнесло в сторону. Мы по очереди вползли в палатку. И, несмотря на то, что в ней было душно, улеглись, разговаривать не хотелось, обсуждать произошедшее тем более, а Мишель даже не пыталась ругаться. Устали до чертиков в глазах. Проваливаясь в дремоту, я услышала бурчание Мишель. — Вечером встретимся в кафе, я вам еще устрою, потанцуем. В эту минуту мне было все равно, я так устала физически, что не стала ее отговаривать. Проснулась я от того, что кто-то снова шарил по казанкам, а так как они стояли под боком палатки, то показалось, что крышками стучат мне по голове. Я села и провела ладонями по лицу. Оно было мокрое от пота, от жары и духоты голова раскалывалась. Мишель спала. На ее ухе сидел комар, бестолковый, такой кровью можно отравиться. Я прогнала суицидника, хотя надо было хлопнуть. Признаюсь честно, иногда мне хочется дать Мишель Аплиоху. Тем более я вспомнила, что она обещала перед сном. Устроить танцы. И не о них была речь, это явно. Она уже выстроила военные планы и теперь отсыпалась перед боем. Мне это совершенно не нравилось. Мы их победили на суше, а они нас в воде. Мы квиты. Можно закончить эти разборки. А может, действительно сказать пловчихам-танцовщицам, что Сергей со мной? Как-то слишком быстро я поверила в это. Или поцелуй — не доказательство. Мало ли, может, это всего лишь секундное помешательство. Да и разговаривать с неадекватными женщинами тоже не хотелось. Я вылезла из палатки, походила между палаток, не нашла Сергея. Он куда-то запропастился. А может, он избегает встречи со мной? Догадка оказалась настолько действительной, что я тут же в нее поверила и даже оскорбилась. Значит, и помощи теперь не от кого ждать. А я так надеялась на романтичные отношения и на то, что мой герой еще и спасет от всемогущего Звоницкого. Делая вид, что гуляю, я поискала Сергея и окончательно убедила себя в том, что он от меня скрывается. Было обидно. Но, как говорится, чтобы не разочаровываться, не надо было очаровываться. Ну что ж, значит, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. и я пошла из палаточного городка. Вдалеке виднелась лесополоса, в которой я заботливо спрятала такси. Моё путешествие под палящими лучами солнца будет быстрым, но я настроилась решительно. Мимо меня проехала машина, поднимая тонну пыли. Я отвернулась и прикрыла лицо руками, но действия мои были бесполезными. Столб пыли ещё долго оседал в безветренной степи. Степь хоть и выглядит мягко, но на самом деле жестоко, она была бездушная. Я шла, поднимая тонны пыли, не уступая машинам. Давно не было дождей, все горело от солнечного буйства, все высыхало в мгновение, все живое устало от этой жары, просит воды и прохлады, листья на деревьях пожухли и даже птицы притихли, не было настроения петь с такому жестокому миру. Я разулась и босыми ногами шкрябала по дороге, как в детстве. В детстве все легко и просто, и мне остается только мечтать о легком и простом. Но от мечты до реальности один шаг, и я его уже сделала, повзрослела. Мысли мои были пессимистичными. В дорожной пыли отчетливо были видны следы птицы. Я, конечно, не орнитолог, но хорошо знала, что оставили их куропатки. Эти красавицы постоянно бегают и крыльями пользуются в редкие минуты опасности. А вот, кстати, и они. То есть она, куропатка. Она сидела посередине дорожки и посматривала на меня. Я была не опасна, но нормальные птицы все равно должны убегать или улетать. А вдруг я неадекватный охотник, и за спиной я прячу сачок? Я приближалась, а птица сидела. Она сидела, когда я подошла. Она сидела, когда я протянула к ней руку. Она бы и дальше сидела, но я взяла ее на руки, погладила. Рот она не закрывала, ее глазки-бусинки тревожно смотрели на меня. — Не бойся, — мягким голосом шептала я, — все будет хорошо. Она давно мучается от жажды, поэтому позволила себя взять. Одинокая безысходность, безразличие от одиночества и потери пары, а может и даже своего выводка. Куропатки в это время в одиночку ходят, только если всех потеряли. Почти как я. Бедненькая, пить хочешь? Я уже видела свою машину и приободрилась. В машине всегда была бутылка с водой. Это мое правило. Иногда руки надо помыть, иногда просто попить. — Потерпи, я тебя напою. Я, поглаживая бедненькую птичку, зашагала быстрее. Я села в машину со стороны пассажира. В салоне было душно. Я оставила дверь открытой. Куропатку посадила на водительское сиденье из крышки сделала тарелочку и налила воды. Куропатка не сразу поняла, для чего все мои манипуляции. Красная крышка не вызывала доверия. Я макнула палец и провела ей по клюву. Птичка жадно сглотнула. — Ну, пей же, — попросила я. Птица поняла, что перед ней живительная влага, и жадно пила. Я прям видела, что с каждым глотком у нее возвращаются силы. Сначала она лежала на пузике, потом ножки распрямлялись. Я возликовала. Операция по спасению куропатки прошла успешно. Я подливала в крышечку воду и радовалась от всей души. Вскоре куропатка вовсю топталась по водительскому сидению. Меня она уже полюбила как родную. Спорхнула на руль. Спрыгнула, вернулась к воде, еще попила, залетела на панель управления, прошлась, что-то высматривая в окне. Я вспомнила, зачем сюда пришла. Я не знаю, что в тот момент мною двигало, но я никому не сказала, куда пошла. А в цели своего похода я не призналась и себе, смолодушничала. Честно признаться боялась и надеялась, что все обойдется. Не обошлось. Я сняла видеорегистратор. покрутила его в руках. Поиски карты увенчались успехом. Я вытащила ее и то же самое проделала с телефоном, только зеркальное наоборот, ставила. Что я искала, я не знала. Просто чувствовала, что мне нужно пересмотреть события прошлых дней. Все началось, когда я получила заказ, а пассажир бежал ко мне со скоростью зайца, убегающего от двух бульдогов. Значит, нужно пересматривать с этого момента. Заказ я получила в понедельник ближе к обеду, а точнее 11.30. Вот с этой минуты начну просмотр интересного, но непонятного кино. Сказать, что просмотр был увлекательным, не сказать ничто. Он был скучным. Еще и жара пробиралась в салон сухим тяжелым ветром. Он принес тоску, паутину и муху. Муха была злая, больно кусалась, потому что всем жарко. Я помахала руками, как ветряная мельница, но мои жесты на нее не подействовали. Она осталась в машине и периодически меня отвлекала. Даже погода сегодня не радовала, была против моего хорошего настроения. Что уж говорить о видео, но я все же скажу. Я выставила ускоренный просмотр и уставилась в телефон. Вот я разворачиваюсь, в кадр попадают бегущие люди, Евгений звонит мне. Я паркуюсь, но тут же еду вдоль кустов, с места газую, автовокзал. Так, тут можно пропустить. Я продвинула запись и попала как раз на кадр, где Паша выходит из ресторана в обнимку со своей кралей. В груди противно ёкнуло под ложечкой засосала. Но я была здесь не ради этого, я снова продвинула запись. Вот я заехала на дикий пляж. Кстати, здесь я познакомилась с Сергеем. Не знаю почему, но я улыбнулась. Ну что это я себе вру? Все я знаю. Он мне симпатичен, и при виде его я испытываю нежные и светлые чувства. Ладно, вернемся к видеозаписи. Вот я выезжаю из ворот таксопарка. Забрала молодежь, отвезла на лаванду. Именно здесь меня поджидали, я как будто вернулась туда, в прошлое. При этом была не участницей, а наблюдателем. Я – прошлое. Ушла на лаванду. Я настоящая, пересматривала все машины, всех людей, даже бездомная собака привлекла мое внимание. Она бродяжничала между машин в поисках добрых людей. Кстати, нашла, я за нее порадовалась. Дверь одного автомобиля открылась. Человека я не видела, но собака махала хвостом в предчувствии вкусняшек. Ей повезло, она подняла что-то из сухой травы и с аппетитом схрумкала. Следом за собакой к машине подошел мальчишка. Я помню его, такой звонкоголосый и веселый. Он ходил с пучками лаванды и предлагал купить. Я тогда не купила, потому что приторно-горький аромат цветов предпочитаю услышать один раз, а не постоянно. Водитель этого авто тоже не купил, и мальчишка отправился на поиски нормального покупателя, а не вот этих всех неблагодарных. Я задумалась. Видео двигалось дальше. Кадры сменяли друг друга, как и люди в них. Всего на секунду появились бульдоки. Извините, я так и не знаю их имена, надо будет у Мишель спросить. А то как-то самой уже неприятно людей собаками обзывать. Я потерла глаза, взглянула на часы. Время неумолимо двигалось вперед, а я уже больше часа не могу понять, что привело меня сюда и что я ищу. Интересно, Сергей заметил, что я пропала? А Мишель? Она не похожа на человека, который привязывается к другим людям, и чувство дружбы ей чужды, но она прекрасно понимает, что нам нужно держаться рядом. Вдвоем легче. Хотя если она сбежит и кинет меня на произвол судьбы, я совсем не удивлюсь. Почему-то мне казалось, что это в ее стиле. — Блин! — прокричала я и схватилась за голову. Куропатка вспорхнула и возмущенно приземлилась обратно. Муха покинула салон. Ну, извините, страшная мысль пронзила меня. Меня кинуло в жар, потом в холод. Мурашки побежали по спине. Я заметила дрожь в руках. Я прокрутила видео на день, когда сбила Сергея. Вот я помогла ему встать. Вот Мишель с раздутым от тампонов носом появилась в кадре. Вот мы выехали из злополучной арки, свернули на улицу. Машин мало. Она попалась совсем рядом, буквально в пятидесяти метрах от арки. Я перемотала видео на пляж, где мы встретились с Сергеем, потом на ресторан. «Блин!» — повторила я, но в этот раз голос мой был убитый. Мои догадки нашли визуальное подтверждение. Везде на моем пути встречался один и тот же автомобиль, черный невзрачный кроссовер, подобных в городе на каждом шагу по три штуки в два ряда. Но я ведь сравнила номера. Это была одна и та же машина. И возле ресторана, и на пляже, где я встретила Сергея. Точнее сказать, где он меня нашел. И возле арки, где я его сбила. Точнее сказать, где он кинулся на мою машину. Теперь это однозначно так. Я пыталась совладать с дрожью. Перемотала видео на территорию возле таксопарка. Так и есть. И здесь эта же машина с этими же номерами. В свете дня камера даже уловила лицо водителя. Это был Сергей. А кто-то стукнул Петровича по голове. Кто-то? Лиза, алло, очнись! Ты же уже догадалась, кто этот кто-то? Я выскочила из машины и устроила вдоль нее поход. Нервно вышагивая, я грызла ноготь и пыталась хоть что-то понять. Ой, не моё это, решать головоломки. — Сергей следит за мной давно. Что ему надо? Познакомиться? Бред, мы же не в пятом классе, чтобы придумывать многоходовку перед тем, как подойти к девочке и дернуть ее за косичку. — Что он там говорил при первой встрече? Расстался с девушкой, часто пользуется услугами такси, взял визитку, а сам... Я резко оглянулась. Мне показалось, что кто-то наблюдает за мной. Это оказался невроз, это его рок-дело. Он разбудил страх и манию преследования. Так дело не пойдет. Нужно собраться. Совсем недалеко пляж гудел человеческими голосами. В палаточном городке все оживали, чтобы к вечеру снова умереть. В этом обществе цивилизация совершенствуется, но не развивается. Где-то там, в этом осином гнезде, сидит Мишель и даже не подозревает, что рядом с ней опасный человек. Человек вдвойне опасней, когда ему доверяют. А мы доверились. Ну, я уж точно. Я вернулась в машину и сказала своей новой подруге. — Ну что, попей еще, а мне нужно уехать. Птичка как будто меня понимала. Я аккуратно взяла ее двумя руками и вытащила из машины. Она взглянула на меня блестящими коричневыми бусинками и спрыгнула с ладони. Пробежала несколько метров и вспорхнула, пробуя силу крыльев. Приземлилась, махнув мне на прощание, и побежала вдоль дороги. — Ничего, скоро ты найдешь себе пару и выведешь птенцов. Оптимистично напутствовала я птичку. Я вернулась в машину и поехала вдоль поля, перебазировалась в соседнюю лесополосу, въехав внутрь посадки. Перепрятывать машину, скажу я вам, сложное дело. Теперь машину было видно с другого поля, но она не бросалась в глаза своими белыми боками и наклейками рекламы такси. Я кралась в палаточный городок, как диверсант, готовящийся выкрасть языка. Язык, то есть Мишель, была звездой компании. Она была больна. Болезнь была фантастическая, если не сказать фантасмагорическая. В народе называлась «звездной». Лекарства от нее еще не придумали. Проявлялась наигранной улыбкой, воспаленными высыпаниями на слащавом эго. Больной требовал ухода и говорить только о себе, и ни о ком больше. Принимал только комплименты и похвалы. Противопоказаны были ругать и критиковать. Я заметила, что при алкоголе данная болезнь прогрессировала. Мишель ела плов. Да-да, плов с жирными кусками мяса. Вот что голод с моделями делает. Садит их на строжайшую диету от малокалорийных креветок и салатов, шампанского и остриц. Она уплетала плов пластмассовой ложкой и даже не мучилась совестью. Я тоже очень захотела есть. Диверсант провалил дело, как только появился в поле зрения туристов. Кто-то помахал мне рукой, кто-то окликнул. Мишель погрозила кулаком. Рядом возник человек, которого я начинала бояться. Значит, он увидел меня раньше, чем все остальные. Сергей спросил. — Лиза, где ты была? Он вручил мне тарелку с пловом, сверху две дольки помидора и огурец, заботливо держал хлеб, потому что положить было некуда. — Плавала, — ответила я и чуть-чуть пожалела, что соврала. Он ведь бандит, а не дурак. И лошадь раскусил сразу, тем более мое лицо краснеет при попытке вранья. Блин, нужно быть аккуратной, зная такую особенность. А я уже переживать стал, куда ты делась. Как водичка. Как всегда прекрасно. Я бы тоже поплавал. Он расчистил мне место, повалил канистру с водой на бок, накрыл ее покрывалом. Приятно, когда за тобой ухаживают, но впредь мое сердце закрыто. и не растает от каких-то там заигрываний. Признаться честно, ухаживал он культурно, ненавязчиво, что раньше мне нравилось. Сейчас же, когда я поняла цель его присутствия рядом со мной, беспокоило. — Ну так сходите. — А мы снова на «вы»? — поинтересовался он. Я не ответила, пожала плечами. — Ночью пойду. — Почему ночью? — спросила я у него. и сама себе ответила, потому что ночью все вурдалаги выходят совершать свои грязные делишки. Сергей же ответил, потому что ночью вода будет светиться. Знаете, когда плывешь, воду руками раздвигаешь, а она сверкает. — Планктон, — приземленно ответила я. — Звезды, — мечтательно протянул он. — Вот уж двуличный, такой романтик, в воде у него звезды, На камнях первобытные отпечатки улиток и в то же время прагматичный преступник, преследующий бедную меня. — Пойдешь со мной? — Нет, — быстро ответила я. Мои планы были другими, вектор их направлен на полицейский участок. — Подсолить плов, там специй не хватает. Немцы готовили. Нет, они это блюдо впервые едят, за обе щеки. Хоть я и подозреваю, что немцы не вынесут русского гостеприимства, сбегут. Наш профессор не выпускает их их своих объятий, ему необходимо закрыть пробелы в знаниях языка. Действительно, профессор наседал на парней, а приблудившиеся иностранные туристы испытывали гастрономическое удовольствие. Закатывали глаза от удивления, нахваливали каждый раз, как ложка отправится в рот. Мишель, кстати, тоже. Я решила, что обязана поступить так же. «Вкусно, очень вкусно. А кто готовил?» «Я... Сегодня ваша очередь?» Я спрашивала просто так, чтобы не молчать. Молчать рядом с ним было страшно. Я боялась выдать свои мысли и подозрения, поэтому забалтывала его, старалась усыпить его извращенную бдительность. «Нет, просто сам выявил желание». Они нас приютили, нужно и честь знать. Благородно, — ответила я, чуть не упрекнув его во воронье. Приютили. Он же нам говорил, что он профессиональный турист, любит каяки и горы, хотя, может, и любит, но здесь мы по его непонятному плану. И его здесь тоже приютили. Да если уж разобраться, если мы с Мишель исчезнем по его преступной воле, то никто из отдыхающих даже не вспомнит наши имена. «Не ради этого», — ответил он, и я поняла, что ему неприятны мои слова. Другая бы наплевала, а я испытала желание извиниться и сказала. «Честно, очень вкусно». Весь вечер я пыталась вырвать Мишель из крепких объятий в светской туристической жизни. В палаточном городке начались танцы. Кстати, Мишель вроде выкинула из головы идею встречи с пловчихами, хоть это радовало. Музыка орала так... что в ближайшем лесу птицы собрали чемоданы и вылетели в теплые края на несколько месяцев раньше, лишь бы не глохнуть от человеческой вечеринки. Мишель была в своей стихии. Но нужно отдать ей должное, она не позволяла мужчинам лишнего. Флирт флиртом, но когда кто-то из них попытался ее приобнять и прижать к себе, доказывая свою крепкую любовь с первого взгляда, она так зыркнула на него, что не пришлось объяснять словами. Мужик оказался понятливым. Я никак не могла с ней объясниться. Она была гвоздем программы, а гвозди они такие, прибили в центр танцплощадки, фиг гвоздодером вырвешь. Через некоторое время я смирилась, что придется ждать до закрытия дискотеки. Если честно, я устала и мечтала полежать в палатке, но боялась уходить. Разошлись ближе к полуночи. Ну как разошлись? Расползлись. Мишель провожали самые стойкие из танцоров, и я побрела следом. Мы вползли в ночлежку, и Мишель сразу применила ее по назначению, плюхнулась лицом в подушку и засопела. Так сладко, до зависти. Но я с собой боролась, боролась, кстати, долго, потому что кавалеры решили еще пообщаться и сидели возле нашей палатки, обсуждая вечер. А говорят, женщины сплетницы. Нет, мужчины им не уступают. Их монотонный голос меня убаюкивал. Я сидела и клевала носом. Глаза закрывались, и я задремала. Вот так, сидя. Очнулась, когда услышала новый голос, можно сказать, свежий. Это Сергей, проходя мимо, сказал, что идет плавать. Я ему завидовала. Если в темную воду я боюсь заходить, никогда не была храброй, то с удовольствием бы посмотрела, как светится вода. Я слышала, это непередаваемое зрелище. И почему он оказался бандитом? Вот зачем так меня обманывать? Ну ладно, о том, какая я наивная и как с этим бороться, я подумаю позже. А сейчас меня пронзила такая интересная мысль, что я не знала, кого бояться больше. Вроде пора бояться себя, ведь в нормальные головы такие мысли не приходят. Я дождалась, когда все стихнет, и вылезла из палатки. И что вы думаете, куда я поползла? Да-да, в палатку Сергея, под прикрытием ночи, даже не вспоминая, что я не храбрая и в темноту стараюсь не вступать. Сегодня был день исключения. Я не только вступила в темноту ночи, но еще и встала на темную сторону преступности. Я тайком пробралась в его палатку, она оказалась в два раза меньше, чем наша с Мишель, одноместной. Я привыкла к темноте и спокойно различала предметы. Я уселась посередине. Каждый кармашек был на расстоянии доступности моей руки. И я начала обследование. Что я искала, я не знаю. Что-то опасное. Но в глубине надеялась, что найду доказательства его чистых намерений. Какой-нибудь документ с десятью штампами и печатями, подтверждающий, что Сергей шпион под прикрытием, полицейский на задании, агент национальной безопасности. В общем, белый пушистые пушистый. Вещей оказалось немного — шорты, носки, бейсболка, футболка и никаких документов со штампами-печатями. В дверном кармашке телефон. Активировать я его не смогла. Запрашивала пароль, я попыталась его подобрать, нули, единицы, все тщетно. Жаль. Я развела руками. То ли я ошибаюсь, что, естественно, было бы отлично, то ли я плохо ищу, что, скорее всего, там и есть. Я вернула телефон в кармашек и достала лист бумаги. Развернула. Не знаю, как вам сказать, скажу, как обычно, словами, но рассмотреть в темноте черно-белую фотографию очень сложно. Что на ней? Лицо. Чье оно? Фиг поймешь. Темные тени, светлые пятна, да еще и в темноте. Страшнее этого я видела только копию своего паспорта, сделанную с копией, как это ни странно, Моего же паспорта. Потом три ночи кошмара снились. Я подползла к окошку. Через москитную сетку пробивались комары и лунный свет. Свет проникал мягко и нежно. Комары кидались, как к нам бразуру. Я подставила фото к самой форточке и завертела его в разные стороны, ловя ракурс. Поймала. Это оказался мой знакомый. Век бы его не видеть. Евгений. Или это не он? Блин. Под это фото можно любого человека притянуть, то есть подложить, вернее сравнить. Но вы меня поняли, у меня иногда словами тоже плохо получается объяснить. Даже меня, хотя нет, я девушка красивая. Я вернула фото на место, откинула подушку и пошарила там руками, обследовала матрас, отогнула уголок, наткнулась на колючку, ойкнула, но продолжала обследование. Оказалось, что палатку установили на зарослях крымской розы или на что я там постоянно натыкалась. Мои страдания увенчались успехом. Я нащупала какой-то сверток. Доставая его, я уже знала, что в нем. Но я настырная, мне нужно это увидеть глазами. В руках у меня была белая дорезь в глазах футболка, в которую Сергей завернул пистолет. Я смотрела на него и думала, почему он дрожит. а это тряслись мои руки. Я медленно завернула его и аккуратно вернула обратно. И когда я сама чухнула в обратную сторону, услышала рядом шорох шагов. Песчинки мягко перекатывались и шуршали под ногами Сергея. А то, что это был он, я не сомневалась. Во-первых, только он бродил по лагерю ровным, уверенным шагом. Все остальные шатались и озвучивали свои передвижения громкими комментариями. когда счастлив обязан осчастливить остальных. Во-вторых, я везучая, я ведь должна была попасться на месте преступления. Вот не умела и не надо было начинать. Стоя на коленях, я как-то умудрилась суетиться в пространстве два на два метра и запуталась ногами в простыне и даже споткнулась и повалилась на бок, быстро вернулась в исходное положение и плюхнулась попой на пятки. Медленно отругала себя и постаралась взять в руки, Как я объясню ему свое присутствие здесь? Перепутала палатки. Пришла за солью. Пришла пожелать спокойной ночи. А, нет. Пришла на свидание. О, нет. Когда Сергей откинул одну створку, я зажмурилась. Так и сидела в ожиданиях, что он сейчас поинтересуется, какими ветрами меня занесло к нему в гости. А потом предположит... что мне так понравился поцелуй, что я пришла за продолжением. Вот это я влипла! Но зазвонил телефон, а я чуть не вскрикнула от резкого звука. Нервы надо лечить. Сергей протянул руку, взял телефон и шепотом ответил. — Да, я слушаю. Я работаю над этим. — Нет, еще не нашел. Девчонка со мной. Теперь я ее не упущу. сергей шептал, а я чуть не бежала за ним чтобы подслушать еще что нибудь и понять он медленно отдалялся от палатки, чтобы его никто не услышал, а я на четвереньках выползла выглянула убедилась что он уходит к морю пригибаясь к песку шмыгнула в свою палатку мишель сладко посапывала, но я не могла дать ей наслаждаться сном сегодня я была не в добром настроении. Почему я должна одна переживать этот взрыв эмоций? Нет, уж пусть разделит со мной этот страх. «Мишель — Мишель! Я потолкала ее. Ответная реакция оказалась непредсказуемая. Ноль. — Мишель, просыпайся! Мишель! Повысила я шепот. — Ой, чего тебе? Еле ворочая языком, простонала она. — Просыпайся! Нужно уходить! — Тебе надо, вот и уходи. Я бы еще днем ушла, но мне кажется, тебе тоже надо. — Мне надо поспать, сделай тишину, — приказала она, но я же не в армии, чтобы приказом подчиняться. Я стала ее трясти. — Только тихо, нам грозит опасность. — Я тебя прибью, — грозным шепотом протянула она, а я забеспокоилась, что протяну ноги. — Я спать хочу. Я тоже, но здесь опасно. Мои старания дали результат. Я, наконец, растолкала ее, и мы вылезли из палатки. Ночь грустила. Пригласила в гость туман. Он шел медленно, был робок, но постепенно освоился, обнял все вокруг, окутал любовью палатки, казанок с остатками плова, мангал, канистру с водой, машины. И так они сидели, ночь и туман. а море им пело серенады, и дружба их была самая крепкая. — Такие хорошие люди! — бурчала Мишель, когда мы, пригибаясь к песку, ходили из лагеря. — Покормили меня, комплименты говорили, и все это за просто так, даже не зная, чья я невеста. — А чья-то невеста? — Оленьки. Мы тем временем выбрались на пригорок, сюда туман не поднимался. Я оглянулась. Никого нет и тишина, которую постоянно нарушает Мишель. — А куда мы идем? Машина же в другой стороне. — К дороге. Там попутку поймаем. — Ночью? Попутку? Она зевнула. — Давай возьмем твою машину. — Машину брать нельзя. Меня по ней вычисляют. Можно подумать, у тебя там жучок стоит. Стоит, не стоит, не знаю. Но Сергей как-то оказывается совсем рядом. Кто ему нужен? Я или ты? Про какую девчонку он говорил? Кто говорил? Что говорил? Без всякого интереса спрашивала она. Я тебя не понимаю. И мне пришлось ей все рассказать. Интерес проснулся. Я думала, мать и лахоронители прячемся. Оказывается, не только от них. Я вообще не понимаю, что телохранители твоего Коленьки за мной гоняются. И я не понимаю, зачем ты им нужна, Ты да даже не в их вкусе. Именно это мы скоро и спросим. — Чего? Она резко остановилась. — Ты чего, сама к ним в руки пойдешь? — Почему в руки? Ты мне дашь номер телефона, и я позвоню твоему Коленьке. — Ага, — она продолжила движение. Так он и стал с тобой разговаривать. Вскоре мы вышли к лесополосе и смогли разогнуться, наша ночная прогулка обещала быть приключенческой, луна таинственно освещала нам дорогу, мы шли молча, погрузившись в собственные мысли. Я услышала шорох, резко остановилась. Мишель была со мной на одной волне. Мы предчувствовали и ждали опасность. От напряжения мне мерещилось, что за каждым деревом стоит эта самая опасность в лице бульдогов и Сергея. а, может, что и похуже. Коронованный король ужастиков Стивен Кинг должен был призадуматься, а почему в его голове не рождались подобные сцены и локации. Хотя, может, и рождались, я же его не читала. Я люблю комедии и боюсь ужастики, а сейчас сама в самом настоящем их эпицентре. — Что? — еле слышно спросила Мишель. — Тихо! — также ответила я, но, видимо, не так тихо. С ветки дерева, на которое я пялилась, слетела сова, возмущенно ухнула. Из-под ног что-то вскочило, увеличилось в размерах и помчалось в поле. Виск, переходящий в ультразвук, разрезал ночную тишину, словно острыми саблями пронзил мои барабанные перепонки. Такой звук нужно ставить на противоугонную сигнализацию, ведь вор должен быть напуган и повержен до глухоты. Оказывается, я тоже верещала. ведь в компании берещать забавно и увлекательно. — Кролик! — звеняще выдохнула Мишель и засмеялась. — Заяц! — в тон ей подтвердила я и поддалась веселой истерике. — Разве можно так пугать? Я чуть не померла. Я тут мысли думаю. И что она думала? — Ничего! — огрызнулась она, как будто я ее пугала. — Это твое постоянное состояние. «Отстань!» Я пошла бодро, Мишель пылась рядом. Если честно, я несколько раз подумывала вернуться к такси. Мечтала сесть за руль, чтобы мои ножки не страдали, но вскоре мы вышли к дороге. Побрели по асфальту веселее. Справа от нас было бескрайнее поле пшеницы, но настолько я смогла отличить злаки при свете луны. Естественно, проверять мне не было надобности, да и от дороги ее отделял овраг. Когда мы окончательно устали, вдалеке появилась машина. Мы сначала ее услышали, а только потом увидели фары. Я приободрилась, развернулась и вытянула руку. — А вдруг там насильники и маньяки? — зевнув, сказала Мишель. — Или твой Сергей? За то, что произошло дальше, я не отвечала. Я даже не подумала, просто действовала. Я схватила Мишель за руку, и дернула за собой. Мы скатились в овраг и плюхнулись в шелестящие под нашими ногами посевы. Точно пшеница, зачем-то отметила я. Машина пронеслась мимо нас. — С ума сошла? Я чуть ноги не переломала! — заорала Мишель. — Сама же сказала, что там маньяки! — выкрикнула я в ответ. — У меня аллергия на ячмень! — бурчала она, поднимаясь. Я вся чешусь и чихаю. — Это пшеница, — поправила я. — Успокоила, — ерничала Мишель. — Мне с тобой вообще нельзя водиться. Ты меня угробишь. А если бы я ногу сломала, как я по подиуму ходить буду? — А ты ходишь по подиуму? — Мечтаю. Мы вылезли из колосящегося поля, прирекаясь, миновали канаву и пошли в сторону цивилизации. Мишель шла впереди, бурчала, ругалась, обвиняла меня во всех грехах. Я же была против такого, поэтому обвиняла ее. На нас действовало нервное напряжение. Сказывалась ночь без сна, и мы поссорились. Обиделись друг на друга и всю оставшуюся дорогу молчали. Зашли в поселок, когда светало. А когда увидели спящего в такси водителя, чуть не запрыгали от радости. Мишель повернулась ко мне и закричала. «Ура!» Я вытаращила на нее глаздища. Они у меня и так большие, а тут я увидела Мишель во всей своей красе. Это я утрирую. «Что?» Звонко спросила она, и ее улыбка стала сползать с лица. Видимо, я выглядела так же загадочно. Она поняла, что происходит невеселое, просто еще не понимала, что именно. «Что ты на меня так смотришь?» Я открыла и закрыла рот. Развела руками и отступила на шаг, от греха подальше. — Что? Ну, говори уже! — потребовала она и потерла многострадальный нос. Отмалчиваться было бесполезно, она все равно узнает. — У тебя еще аллергия на пшеницу. — Да ладно! — не поверила она и чихнула, потом еще и еще. — Блин, Лиза! Нам надо срочно в аптеку. — засуетилась я, чтобы она меня не прибила. — Ну я же ей еще нужна, но не сможет же она в таком виде бегать по аптекам и лекарства покупать. А вид ее был плачевным. Нос красный, глаза слезятся, щеки в пятнах разных размеров и цветов. При этом она чихала и пыталась мне что-то сказать. — Я чих, тебя чих, прибью. Чих, чих. Я взяла ее подругу и повела к машине. — Давай позже, сейчас в аптеку. В аптеке выяснилось, что у нас нет денег. Просто нет, потому что я потеряла кошелек. Карманы были до неприличия пусты. — Где? — Да понятное дело где. В кювете возле пшеничного поля. На самые дешевые антигистаминные мы нашкрябали в кармане мелочь. И долго стояли возле двери, посматривали через стекло и решали. Что дальше делать? Таксист пообещал нас ждать, зная, что мы поедем дальше и по окончанию маршрута расплатимся. Дальше это, видимо, назад на поле. — А ты помнишь, где мы прятались? — удивлённо спросила Мишель, когда я объяснила ей ситуацию. — Нет, но мы поищем. — Ты поищешь, я туда не ногой, меня ещё сильнее разнесёт. В подтверждение своих слов она чихнула. — Вот. Правду говорю, у меня аллергия на сельское хозяйство, на коров, галоши, комбайны и всякие поля. Мне мимо всего этого надо на самолете пролетать. Хорошо, сама поищу. Это нереально, там этих полей... Впервые я была согласна с Мишель. Может, таксист поможет? Ага, ты ему только скажи, что у тебя денег нет, и ты их потеряла на трассе. Что она тебе подумает? Что? Девушка с трассы, возвращалась с ночной смены, как раз клиент заплатил. У тебя слишком разращенный ум. У него тоже. Смотри, какой скользкий тип. Да ее слов был приятный мужчина. Он, когда узнает, что у нас денег нет, будет склонять нас к... Замолчи! Прошипела я. Это противно. Ты что, вообще фильмы не смотришь? Смотрю кинокомедии, а там все хорошо. — Наивная. Жизнь — это не комедия. Как вообще можно было потерять деньги? — А сама-то что без денег? Я за себя сама никогда не платила. Все время Коленька. — Бедный Коленька. Я искренне его жалела. С такой-то невестой можно и по миру пойти. Я никогда деньги не считала. Его кредитная карта привыкла к моим рукам. Чего быть, того не миновать. Девушка-аптекарша смотрела на нас косо, и дольше шептаться было уже неприлично. Наверное, на меня подействовали ее взгляды, предположение Мишель и неоднозначный вид таксиста. Я шагнула на улицу, схватила Мишель за руку и помчалась от машины в другую сторону. Я водитель и знаю, где такси не сможет проехать. Узкие подворотни, парковки со шлагбаумами, парки с клумбами. Именно эти достопримечательности мы выбирали. Зато красоты посмотрели. У от таксиста, я встала в ступор. Я имею в виду фигурально, хоть и стояла столбом. Стояли мы, кстати, на Красной площади сельского поселения. Но хочу вам сказать, она не уступала московской. Везде чистота, плиточка под старинную брусчатку, молодые деревья по периметру, в центре фонтан, крымский мост в миниатюре. Триколоры, гербы. Сюда местные аборигены приходили не на власть жаловаться, как обычно принято, а отдыхать. Что ни день, то праздник. Вот у меня во дворе весной тетя Таня из второго подъезда садит цветы, а когда они начинают цвести, исчезают. К слову сказать, тетя Таня вычислила хулигана. Безработный сосед Петька Иванов срывает цветы, чтобы подарить любимой жене на день рождения. Романтик. Ленка его очень любит. И чужие цветы тоже. В этой деревушке жили порядочные люди. Еще не перевелись в деревнях люди, которые горят своей любовью к малой родине и не дергают высаженные растения. Вспомнив о тете Тане, я тут же набрала ее номер. Извинилась за ранний звонок, но все знали, что ей можно звонить в любое время суток. Она ведь у нас еще и старшая по подъезду. Старше это не возраст, а звание, и она им гордилась. В ее полку были еще старушки, которые всегда на посту. Они несли через всю свою долгую жизнь эту функцию всевидящего ока и всезнающего информатора, чем и делились с окружающими. Вот, например, в их молодости не было интернета, а его функции выполняли эти милые женщины. Я как чувствовала, что ничего хорошего не услышу. Тетя Таня тут же отчиталась. Два раза видела мужчину, который ей очень не понравился. Позавчера вечером пытался взломать дверь моей квартиры, но она его спугнула. А вчера видели его возле детской площадки. Таким маргиналом не место возле детей, поэтому вызвали полицию. Но когда полиция приехала, его след простыл. Сбежал подлец. Потом ее смутила большая черная машина, а в ней два амбала. Тетя Таня не из робкого десятка подошла, спросила, кто такие, коллекторы, а может еще хуже, депутаты или инвесторы, не получила внятного ответа, пригрозила, прогнала. «В общем, — подытожила бдительная женщина, — везде разбой, грабеж и насилие. Она говорила, а у меня по спине бежали мурашки, сначала маленькие и штук десять, потом миллион огромных. Домой мне дорога была закрыта. Я смотрела на мир удрученно, без всякого оптимизма. Но когда мой взгляд натыкался на Мишель, я понимала, что у меня еще все хорошо. Нас не поймали, за нами негодница Сергей с пистолетом, бульдогов на горизонте не видно, меня еще не повесили, как грозились, а она... Кстати, таблетка помогла. Мишель перестала чесаться и чихать. Красные пятна должны были продержаться на лице до вечера, так во всяком случае пообещала фармацевт и подтвердила Мишель со словами. У меня такое уже было, только на фотосессии на полях с ячменем. Какая насыщенная у людей жизнь! Фотосессия, аптечка. Но если уж разбираться по-честному, то со мной она попадает в такие ситуации, что сначала ей пришлось воспользоваться аптечкой, а теперь аптекой. Ставки повышаются. Следующая будет больница. Я как будто напророчила. Я долго думала, куда же нам отправиться. Если уж быть точной, то я знала, куда нам отправиться. Но Мишель протестовала. Она категорически не хотела показываться на глаза Коленьке. Я тоже. Но пыталась убедить ее рассказать жениху всю правду. Он поймет, может быть, простит, но отпустит с Богом. Я тоже планировала ему рассказать, что с Евгением познакомилась в момент, когда он скользнул от бульдогов. Меня по голове не погладят, может, тоже простят, но точно должны отпустить. На этой тоскливо-счастливой ноте мои приключения должны закончиться. Мои мягкие убеждения наткнулись на каменный аргумент Мишель. Она сказала, Сергей будет ждать нас возле дома Коленьки. Откуда он знает, где он живет? Попыталась я пробить скалу довода. Все знают, я же ему все рассказала. Да, действительно, рот у нее не закрывался и язык без костей. Такой персонаж не удержит в себе ни грамма тайны. Подвыпила, болтала безумолку, что попало. Но нужно отдать ей должное. Не поддавалась на ухаживание туристов-кавалеров, несмотря на то, что невеста она уже бывшая. Что не скажешь обо мне. Я молчунья, но уши развесила. Сергею удалось меня очаровать. Я тяжело вздохнула. Как он мог мне нравиться? Бандит бандитом, пистолет под подушкой. точнее, под матрасом, но это неважно, когда ключевое слово — пистолет. Кому-то отчитывался по телефону, наемный исполнитель или главарь мафиози. Вообще в людях не разбираюсь. И вообще, что в этой любовной истории измены делает Сергей с пистолетом? Я все понимала. Коленька рвет и мечет, потому что невеста изменила, и ее даже не успели отшлепать за предательство. пустил по следу своих бульдогов. Они не нашли, и Коленька нанял киллера. Не путевого киллера, поправила я сама себя. путевой имел сто возможностей прикончить Мишель. Да хотя бы прошлой ночью, когда мы спали без задних ног, мог пробраться в палатку, выстрелить ей через подушку. Я бы утром только заметила. Я взглянула на Мишель. Она хмурилась, цикла языком, была чем-то недовольна, и явно собиралась высказаться. Сейчас я получу цунами ругательств. Да мне иногда самой хочется ее прибить, но дырки в ее голове совершенно не хотелось. А зачем бить Петровича по голове? Он-то тут причем? чем? Чем провинился? Вообще все непонятно. Я отбросила грустнейшие мысли и вернулась к самому главному вопросу — где нам спрятаться? Где устроить тайную комнатку, о которой никто не знает? Ответ на него пришел сам собой, точнее с подачи Мишель. Она запричитала. И что теперь делать? Ты только посмотри, это ты виновата. Во всех моих неприятностях ты виновата. Я закатила глаза к небу. И почему луна не упадет на нее? Мишель не знала о моих желаниях. Продолжала. Как я теперь ходить буду? «Ты разучилась ходить?» «Я в таком никогда и не ходила!» «Да что случилось опять?» Злилась я. «А ты посмотри!» «Посмотри, посмотри!» Она покрутилась передо мной, как юла. Меня уже было сложно удивить. Тем более я это видела. В шортах отсутствовал кусок штанины. Но это же не критично, не на попе же. Почему ты не взяла из машины сумку? У тебя ведь там есть вещи. Сейчас бы переоделась. Вообще-то это вещи моей подруги Маруси, она мне дала носить. Вообще-то это ты меня столкнула в яму. Кювет. Один фиг. Мало того, что я красавица, так еще и в драном, в грязном. Спасибо тебе, подруга. Я услышала в ее тоне, подруга равно враг. Но на подобные мелочи не обратила внимания. Зато вопрос, куда нам отправиться, решился сам собой. Как вообще можно было спланировать побег и не догадаться взять с собой вещи? Это был риторический вопрос, поэтому я на него не ответила. Придется ждать открытия рынка, — задумчиво проговорила она. И что? Я не понимала ход ее мыслей. Что и что? Ты будешь отвлекать продавца, а я приобрету там кое-какие вещички. Меня пугали ее креативные идеи. Приобрету в смысле украду? «Ну а что нам остается делать?» «Видела в фильме. Как его там?» «Неважно. За ней гнались, ее преследовали опасные бандиты, она как будто мимо рядов шла, а сама чик-чик-чик набрала вещей, а потом в соседнем дворе переоделась, и вообще ее никто не узнал. Прикинь! Я же тебе говорила, смотрю комедии. Поэтому ты такая далекая. Я не хотела с ней ссориться, поэтому пропустила мимо ушей». Тем более вам не брежев лучик надежды, что мы сможем сменить одежду, не наступив на скользкую воровскую дорожку, на которую уже нацелилась Мишель, предвкушая, что будет похожа на главную героиню какого-то фильма. — А ты, кстати, в одной сережке. Я пощупала свои уши и расстроилась окончательно и бесповоротно. Мне этот день уже не нравился. Мало того, что потеряла кошелек, так еще и серьгу. Вот что значит бегать по злачным местам. сергуя я, кстати, могла потерять у Сергея в палатке. Ёрзалась там на простынях, как бы пошло это ни звучало. — Ладно, поехали, — сказала я идеалистке, в смысле создающей себе кумиры. — Куда? — По магазинам. Будем выбирать нам новые шорты. — Без денег в магазине нечего делать, — резонно заметила Мишель. Я порадовалась, что у нее наконец-то появились умные мысли. Но она снова меня разочаровала. Оттуда будет сложнее вынести вещи. Там везде эти рамки и охрана. Да не будем мы ничего воровать! Повысила я голос. Мишель смешно таращила на меня глаза, и я перестала злиться. У меня есть знакомая. Каждое лето в Алушту приезжает мамочка с детьми, и я становлюсь их личным водителем. а у нее в Евпатории магазин одежды. Я попрошу в долг, а потом рассчитаюсь. С каждым моим словом Мишель расцветала. Только при одной мысли, что у нее будет возможность побродить по магазинам, делала в ней кардинальные изменения. Я перестала быть врагом номером один. Я тоже могу рассчитаться, — снисходительно предложила она, только чуть позже, когда меня Коленька простит. Я ухватилась за надежду. То есть он тебя простит? Ты в этом уверена? Может, тогда сразу к нему? Лиза, не глупи. В таком виде мне даже в такси стремно садиться. В таком виде только темными ночами можно по улицам пробираться. Кстати, о такси. Я миллион раз пожалела, что поступила опрометчиво и убежала от таксиста. Дяденька рассчитывал в это раннее прекрасное утро заработать, а нарвался на двух идиоток, которые решили доехать до аптеки и смыться. и теперь наверное весь поселок знает что в их спокойную гавань ворвались мы я бы на месте себя таксистки уже всех бы предупредила на чем же нам поехать вслух размышляла я давай попутку поймаем днем ведь не страшно мишель оставила свои многострадальные шорты и теперь рассматривала футболку к магазину соло мы добрались без приключений анечка стояла возле двери. и сразу нас заметила. Не заметить нас было сложно. Мы выглядели эффектно. Но она тут же пообещала лучший результат. Видимо, мы ей не сильно понравились. Но хочу отдать ей должное, вида она не подала и вопросами не закидывала. Свои догадки, что мы выбрались из чистилища ада, оставила при себе. Аня выпроводила покупательницу и замкнула дверь. Мы привели себя в порядок, насколько это позволяла маленькая раковина в маленькой комнатке. Я долго умывалась. Мне все время казалось, что я пыльная, что пыль въелась в меня, и тут без шампуня и мочалки не обойтись. Но вскоре оценила себя на пять баллов из ста. Пойдет. Когда я вышла, услышала, как Мишель закончила свой рассказ. И теперь за нами гонятся, мы в опасности. Нас пристрелят, меня пристрелят, ее повесят. Нам негде жить. Лиза потеряла кошелек и оставила сумку с вещами. Мы нищие и ободранные. Мишель была болтлива, все выболтала. Если бы она знала больше, чем знает, то и это было бы уже не тайной. — Нам нужна новая одежда. Что у вас есть? — О, достойненько, — оценила нахалка, ощупывая и осматривая брюки. — Я бы такие взяла. — Не наглей, — прошептал я так, чтобы услышала ее совесть и на всякий случай ущипнула. — Ай! — возмутилась Мишель, но пыл поубавила. Аня остановила ее. — Первое, что мы сделаем, это выпьем кофе. Да, девочки? Девочки, то бишь мы, согласились и даже обрадовались. А когда на столе появилась вазочка с конфетами и упаковка с печеньем в шоколаде, вообще поплыли от счастья. Мишель забыла о своей диете, кинулась на сладости. Анечка поглядывала на оголодавшую девушку, попыталась разъяснить ситуацию. Я не вдавалась в подробности, потому что их не знала, а Мишель молчала, потому что с полным ртом не поговоришь. — Ладно, — сделала выводы Аня, — вам нужна комфортная одежда, чтобы было удобно бегать. Ну что ж, есть спортивный вариант. Я сразу присмотрела себе шорты и футболку со стразами. Я, конечно, бы присмотрела без страз, но такой не было. Аня любит своих клиентов и хочет, чтобы они выглядели элегантно, а не убого. Пока Аня перелистывала висящие на вешалках брюки, Мишель умчалась в переодевалку. Через минуту она вышла в черном брючном костюме и объявила. — Это мне не идет, на бедрах торчит. — Где же оно торчит? — изумилась Аня. — Все по фигуре, вот и по попке, и по талии, и высота отличная. — Я хочу это. Мишель сняла с вешалки костюм бутылочного цвета и умчалась за шторку. Через минуту она вышла. Шелк струился по ее телу и прикрывал худобу. Выглядела она красиво, но непрактично. В таком наряде по кустам не попрячешься. А я была уверена, что нам еще предстоит пройти или пробежать эти злачные места, потому что приключения обещали быть злыми. Мишель и не спорила, что выйдет из магазина в черном спортивном костюме, который я для нее присмотрела. Его судьба была предначертана, но упустить возможность покрасоваться в нарядах она не имела права. Мишель была в своей стихии. Ее не утомляла примерка 108-го наряда. Она была счастлива, от этого плясала под музыку и кружилась перед зеркалом и нами. Она вознамерилась перемерить здесь все. Я не противилась, хотя понимала, что это может продлиться до Нового года. Меня устраивало, что дверь заперта, и никто не знает, где мы. Но что самое удивительное, мне нравилось, что Мишель примеряет двадцать восьмое розовое платье, 115-й зеленый костюм, 18 шорты. Нравился не сам тот факт, а его подача. Она действительно была профессионал модельного дела. Я была уверена, что она и бабушкин халат сможет надеть так, что он будет смотреться вечерним платьем. Аня тем временем ее фотографировала. Вещи сами себя не предадут. Наружная реклама. Она смеялась, болтала ерунду, и мы с Анечкой поддались ее настроению. Вскоре я забыла причину, по которой пришлось прийти в магазин грязными и без денег. То ли закрытая дверь на меня так действовала, то ли расслабляющая музыка в магазине, но я поняла, что мне хорошо и спокойно. Мишель не давала покоя Анне, та подносила и подносила ей вещи. В зрительном зале осталась я одна, и пока они выискивали следующую партию нарядов, я задремала. Сказывалась ночь без сна. Хоть я и говорю, что задремала, на самом деле заснула крепко и даже увидела сон. Он был яркий, красочный, реалистичный. Снился мне Сергей. Он даже в кошмары мои пробрался с пистолетом. Проснулась я, естественно, резко. подскочила, чуть не уронила манекен. Я взглянула через стеклянную дверь. Вот что там стоит этот подозрительный мужчина. В окно заглядывает, по сторонам смотрит, выискивает, что ему надо. Или кто? Мы? Я невольно спряталась за манекен. Придерживая пластмассового человека, я выглядывала из-под его подмышки. В этой позе меня застала Анечка. Не изменяя своей ласковой интонации, применяемый ко всем и всему. Она сказала: ждет уже. Ага, поджидает бандит. Почему бандит? удивилась она. Заглядывает в магазин. Не бойся, это мой муж. Ой, прости. У меня мания преследования. Нужно лечить нервы, психику и голову. Вместо прощения Анна дала мне несколько купюр денег. Это тебе нужно, не отказывайся. Потом отдашь. «Спасибо. Куда мы теперь?» — сиротливо спросила Мишель, когда мы вышли из Солы. «В больницу. Это не лечится. Что не лечится? То, что мы вышли из шикарного магазина с пустыми руками». Я развела руками и возмутилась. «Вообще-то мы в новых нарядах». Мишель промолчала, но красноречиво вздохнула. Она никак не могла оценить наши черные одежды. Я в двух словах объяснила Мишель, что едем мы в больницу к Петровичу. В подробности не вдавалась, хоть таксист не проявлял к нам никакого интереса. Но шептаться в салоне было неприлично. Дорога оказалась долгая, я задумчиво уставилась в окно на проносившиеся мимо столбы и деревья. Проведать пострадавшего друга – это дело одно и благородное, а второе – неблагородное. Разведать, не Сергей ли ударил его по голове? Хоть это уже было явным, но мне нужно было слово авторитетного человека. Себе ведь я не сильно доверяла. Мишель подозрительно долго молчала. Оказывается, запрокинутой на подголовник головой и открытым ртом во сне сложно разговаривать. Она издавала звуки, похожие на храп. Я ей чуть-чуть позавидовала и тоже прикорнула. — Девушки! — услышала я через сон. — Девушки, приехали! Я открыла глаза. На моем плече лежала Мишель, я бесцеремонно дернула плечом и скинула ее. Она сладко потянулась, я же вся затекла, даже шевельнуться не могла. Как-то неожиданно старость пришла. Ну да ладно, не буду рассказывать, с какими стонами и кряхтением я вылезла из машины. Впереди нас ждали разочарования и строгий охранник, который не пускал нас в больницу. На часики посмотрите. предложил он и кивнул на стену, на которой эти часики висели. Стрелки приближались к семи часам. Время посещения закончилось. — А нам надо! Мишель потрясла пакетом с черешней, который ему предусмотрительно купили для больного человека. Охранник не знал о таких веских аргументах. — Нельзя! — Мы на пять минут! — Не положено! — В общем, никакие уговоры на него не действовали. как мы ни старались. Он закрыл перед нами калитку и засел в своей сторожевой будке. Повздыхав об утраченном разговоре с Петровичем, я устроилась на парапете. — А кто тебе этот Петрович? — Друг, мы работаем вместе. — Грипп? Почему грипп? удивилась я. — А чем он болеет? — А он не болеет, ему просто по голове ударили. Мишель недолго молчала. Девушка не любила паузы в разговоре. — То есть ты хочешь сказать, что Петровича ударили по голове? — Ну да. — А потом Сергей с пистолетом кинулся тебе под колеса. — Пистолет я тогда не видела. — А еще твоя соседка дома правительница говорит, что кто-то пытался взломать твою дверь. — Да, это было вчера. А вчера Сергей был с нами в палаточном городке. — А что еще необычного произошло в твоей жизни в последнее время? — спросила она, как совсем недавно спрашивал Сергей, и я так же, как ему, ответила. Меня бросил муж, точнее, гражданский муж. Точнее, не бросил, а изменил. Мишель смотрела на меня, и с каждым словом ее брови ползли вверх. Смотрелось это комично. Если бы я не слышала в своем голосе трагичность, то улыбнулась бы. Потом в моей квартире был кавардак. и мы с подругой его долго выгребали. — Это мог сделать твой муж, точнее, гражданский муж? Я была о нем лучшего мнения. — Значит, не мог. Я пожала плечами, а Мишель продолжила. А теперь за тобой постоянно кто-то гонится. — Не кто-то, а телохранитель этого его жениха. — Ну, моя хорошая, ты попала! — многообещающим голосом проговорила она. — Это же настоящий детектив! — Мне такое нравится. Ты должна мне всё-всё рассказать. — Пинкертон, я попала, потому что ты провела ночь в компании Евгения, а я его увезла на вокзал. Мне надо всё расследовать. Сейчас мы восстановим события и ответим на самый главный вопрос. — Какой? — Что от тебя хотят? — Может, от тебя хотят? Мишель удивлённо посмотрела и потянула меня за руку. — Пошли, чего расселась? «Куда?» «За мной», — по-командирски позвала она и также махнула рукой, как будто приглашая кинуться в бой. Мой предводитель била меня вдоль забора. Нам повезло, мы были под перекрытием кустов. Мишель выбрала подходящее место где-то возле складских помещений и сказала. «Здесь полезем". «В каком смысле полезен? Ты что, никогда в детстве через забор не лазила? Персики не воровала?» Моё детство не было таким криминальным. Интересно, почему, когда мне понадобилось перелезть через забор, он оказался высоким и опасным? Опасность его была на острие каждого кованого прута. Мишель же видела цель и не замечала преград. Она махнула и потребовала. — Ставь руки замком. — Почему я? — Ну, я полегче тебя. — Хочешь сказать, я толстая? — Тьфу... Я бы сказала, ты жирная. Нахалка. Шучу. Ты хочешь к своему ивановичу попасть? Да, — фыркнула я и поправила, — Петровичу. Да ладно, чего ты обижаешься? Еще никто мне не говорил, что я жирная. Я пошутила, — оправдывалась Мишель. Но я ведь легче, поэтому подставляй руки. Конечно, довела себя до дистрофии. Этот спор можно было вести без конца, но я подумала о Петровиче и Сергее, а Мишель вообще ни о ком не думала, залезла на парапет забора, зацепилась за край и стала карабкаться. Это был решительный старт бравого спецназовца, но подготовки не хватало, руки соскальзывали, и она приземлялась рядом со мной. Шурша пакетом с черешней, скарабкивалась снова. Целеустремленная девушка! Куда только стремиться и целиться, я не могла понять, и зачем ей все это надо, другая бы уже все бросила и ушла домой, в очередную попытку я подпихнула ее под попу. Если честно, нам повезло, между пролетами каменные столбы, и в то же время нам не повезло, сами пролеты заканчивались острыми пиками. «Порвешь одежду, так и будешь рваная ходить», — пообещала я. Да. Надо было на сменку себе еще что-то взять. Никогда не привыкну к отсутствию человеческой скромности. Собака порода борзая не позволяет себе такую наглость. Мишель повисла на столбе, быстро перебирая ногами, скарабкалась. — А тут высоко! — Выше, чем здесь? — зачем-то уточнила я. Она посмотрела в одну сторону, потом в другую, сравнила и сказала. Одинаково. Голос ее заметно дрогнул. Я не поверила своим ушам и присмотрелась к Мишель. Так и есть, она боится. Мишель оседлала столб, и теперь одна нога была на этой стороне, другая на другой, а их хозяйка держалась за ближайшее острие пики и тряслась от страха. — Я упаду, мне страшно. Ты же в детстве тренировалась. В детстве не было страха. Блин, я сейчас сознание потеряю! Снимите меня отсюда!» «Ты только не кричи!» — попросила я, вспоминая грозного охранника. «Он-то поможет слезть, но нам потом не поздоровится». Я засуетилась, носилась в кустах, как слониха. Поиски неизвестно чего привели меня к неизвестно кому. На вытоптанной полянке сидел мужичок, больше похожий на гнома, и жевал чеснок. У него были седые кучерявые волосы, давно не знающие ножниц, и такая же борода. Вокруг него было царство хаоса и хлама, дом из картонных коробок, постель из рваного матраса, из которого торчат неидентифицированные мной куски наполнителя, такого же неидентифицированного цвета, старый чемодан напичкан ветхими вещами, куча одноразовой посуды, на ветках разноцветные пакеты, миллион пластиковых бутылок. Когда кусты расступились и моим очам открылась данная картина, я сначала опешила, но потом он заговорил, и тогда я поняла, что схожу с ума. Не соблаговолите ли со мной отужинать? – спросил гном, протягивая мне чеснок. – Нет, спасибо. Я машинально проявила культурное воспитание и медленно сделала шаг назад. Кусты сомкнулись. Пятясь? Задом я искала выход из обители бедных и обескровленных. К Мишель я вернулась с пустыми руками. Она никуда не ушла, и это было не похоже на нее. — Ну и чего ты тут сидишь? Разозлилась я на нее, но и на себя тоже. Она что-то бубнила с закрытыми глазами, но когда их открыла, то тут же затряслась. — Господи, не дай мне упасть! — Молишься, что ли? — спросила я. только чтобы поддержать разговор. Сама подумывала сходить к охраннику. Ну а что, пора ее снимать, а как, я не знала. Ну и пусть он ей поможет, лестницу там приставит, или МЧС вызовет, главное, чтобы она не свалилась. Мое сильно развитое воображение рисовало, что Мишель упала не на землю, а на острие железных прутьев, проткнула себе сердце и долго умирала у меня на руках. Я атеист. Но в некоторых случаях верь в Бога и куличи на Пасху ем. Лиза, ну что ты стоишь? Ты собираешься меня снимать? А я не хотела лезть через забор. Скверным голосом напомнила я. А как же тогда повидаться с твоим Семёнычем? Петровичем. Завтра утром бы повидались. Ага, это знаешь, как называется? Упущенная возможность. Потом ты упускаешь время. и не можешь расследовать дело. — Это кто тебе такое сказал, доктор Ватсон или Шерлок Холмс? — Нет, не знакома с такими. В кустах послышалось шуршание, и из них вышел гном, дыхнул на меня чесночным ароматом, обдал с шлейфом грязи и сказал. — Знать доктора Ватсона и Холмса обязан каждый, это ведь классика. А с кем вы разговариваете? Я кивнула в сторону неба. Он заметил Мишель. — Какой прекрасный день! Я повстречал двух прекрасных девушек. Какую красоту занесло ко мне в кусты! Это ведь счастье! Вы прекрасны! Вы украли мое одиночество. Я так давно не общался с девушками. Меня Прохором зовут. — Шаляпиным? — Нет, не знаком с таким. — Знать Шаляпина обязан каждый, — передразнила Мишель. — Вы о том шаляпине говорите, который в гроте Голицына напел, и от его голоса разлетались бокалы и бутылки с шампанским, безобразничали в те времена нехило. Понятия не имею. Подозреваю, что вы о разных шаляпинах говорите. Блезл я в их разговор. Мишель сидела с таким лицом, что я забеспокоилась. Мне показалось, что она сейчас рванет с насиженного места, и не факт, что на землю. а сразу на колье. В эту минуту я ей завидовала. Она хотя бы не слышала весь спектр ароматов. Была выше этого. И все же я очень рад, что вы здесь. Обычно девушки обходят меня стороной. — Я бы тоже обошла, но не могу, — капризно ответила Мишель. И я снова позавидовала ей. Она капризничать могла, я же хотела бежать. — Что же вы там сидите? Спускайтесь к нам. Вообще-то мне надо на другую сторону. Вот уж упертая, не отступает от намеченной цели. Так вы не сбегаете? Вы проникаете на объект со строжайшей охраной. Вы храбрец, горжусь вами. Мне ваша гордость до одного места, — грубо сказала она. А я, наконец, заметила, что она перестала бояться. Мне бы отсюда слезть и желательно не порвать костюм. Ваше желание для меня закон. Для вас, моя птичка, я сделаю все. Я не птичка, зарубите себе там, где там рубят. На носу, — подсказала я. Я спасу тебя, моя курочка. С этими словами гном исчез в кустах. И если бы он не оставил после себя невыветренный след, я бы подумала, что он мне мерещился. Мишель опасно вытянулась, тянула шею, чтобы продолжить разговор с мужчиной. — Кто? Курочка? Да знаешь, кто я! — Мишель, перестань капризничать, может, и правда поможет. — Но я же не курица! С нотками обиды возмутилась она. Нашла время обижаться. В споре Мишель действительно перестала бояться и молиться. — Куропаточка! — примирительно подсказала я. — Другое дело! Гном пошуродил там недолго и вылез возле соседнего пролета. Не знаю, видит ли его Мишель, но я отчетливо видела, как он подошел к ограде и просочился на территорию больницы. — Гномы умеют телепортироваться? — Гномам под силу все? — Мистика. Я вылупила глаза и подошла к следующему пролету. Никакой мистики, всего лишь отсутствие двух железных стоек. «Обалдеть! Вот это везение!» Мишель могла бы пройти два метра и спокойно пролезть через забор по прямой линии, а не ломаной вверх идущей с перевалочной базой на высоте столба. Я повздыхала и пролезла следом за гномом. Гном в это время куда-то сходил и теперь возвращался с лестницей. «Откуда у вас лестница?» — изумилась я. я здесь все знаю ответил он как бы думая что все вопросы должны отпасть, но не тут то было я смотрела на него вопросительно и он пояснил за вхозу помогаю как ты туда попала возмущенно спросила мишель пытаясь посмотреть себе за спину между прутьев прошла вредничала я не может быть я пробовала я не прошла значит ты толстая больше никогда никогда не буду есть плов знала же что я склонна к полноте это у меня от мамы а от папы у меня отеки а своего у меня даже ума нет жрать плов тоннами куда это годится о, -о, о блаженно протянул гном плов он подставил лестницу и позвал спускайся цесарочка «Я тебе дам, цесарочка! Кто это вообще? Разновидность куриц?» Возмущалась Мишель, разыскивая ногой ступеньку. Она перекинула пакет с черешней в другую руку. Надо отдать должное, она его еще не упустила во время панического страха, не выкинула во время злости не зашвырнула из вредности, и стала спускаться. При этом всю дорогу возмущалась и обещала всех наказать. Вспомнила Коленьку и его неутолимое желание ее защищать, особенно от бездомных людей. Она вообще благодарная. Только дождаться этой благодарности еще, видимо, никому не удалось. Я жалела, что нашелся спаситель с лестницей. Пусть бы она куковала на заборе. Я не удержалась от комментариев. Переправа, переправа. Тем же ладом, тем же рядом. Пушки к бою идут задом. Прокомментировала я цитатой, не удержалась. Василий Тёркин. «Кто? Я?» Выпучила глаза Мишель, оборачиваясь. Это было её ошибкой. Лестница покачнулась и дёрнулась. Мишель не удержалась и свалилась. Высота была небольшая, но грохот стоял оглушительный. Там перемешались маты и звон костей. Так мне показалось. Зато пыл поубавился. Мишель, потирая пятую точку, охала и ахала. Гном кинулся ей помогать. — Не трогай меня! Гном прижал руки к груди, к своей, хоть и мечтал к Мишель. Ее грозный голос и взгляд разбудили в нем чувство самосохранения. Только самоубийца будет спорить с разъяренной женщиной. — Угробить меня решили. Это ты во всем виновата, Лиза. чего опять я ты вроде сама решила через забор лезть а кто меня сюда привел к васильичу надо к васильичу к петровичу устало поправила я пойду лестницу отнесу почесав бороду сказал гномик спасибо вам крикнула я ему в спину и прошептала бежим пока ты в цаплю не превратилась куда бежим ты видишь я ранена Тогда оставлю тебя здесь. Подождешь? — О, нет! Убегая быстрее меня, отказалась Мишель. К Петровичу мы продолжали пробираться путем хитрости и обмана. Обманули медсестру, обхитрили санитара, выдумывали свое родство с Петровичем. Оказалось, что у него теперь две совершенно взрослые дочери. Старшая умная, а младшая, как в той сказке, только там про сыновей было и их трое. да ладно главное что мы теперь знали номер палаты петровича вошли в глаза ударило яркое солнце и почему в больничных палатах нет штор а еще в палате было душно пахло болью печалью и лекарством петрович со скучающим видом лежал на кровати и пялился в потолок голова перебинтована, на лице печать тоски Только пальцы постукивают друг об друга, как будто он перебирает мотор автомобиля. Бедненький Петрович, он ведь любит движение и работу, а его заперли в больничной палате. Отсутствие возможности сесть за руль и ехать убивает желание радоваться жизни. У противоположной стены кровать с таким же пострадавшим, только перебинтован с другой стороны, нога в гипсе. Посередине пустующая кровать с собранным в рулон матрасом. Увидев меня, Петрович сначала удивился, потом обрадовался. Но он еще не знал, что сегодняшний вечер будет богат на эмоции. Мы обменялись любезностями. Мишель отдала Петровичу пакет. А когда Петрович в него заглянул, посоветовала. Можно перелить в стакан. Черешневый сок очень полезен. Я не сразу поняла. а потом вспомнила, в каких приключениях побывал пакет с ягодой, и совсем не удивительно, что в нем сок. Извини, просто столько навалилось на нас с ней. Кивнув на пакет, оправдывалась я. Рассказывай, как жизнь на воле. Мы сели на пустующую кровать, и я уже было открыла рот, но Мишель любила делиться новостями. Мысленно я прозвала ее Крым информ. Я сбежала от жениха. Там произошло недоразумение. Мы не ссорились. Сначала я хотела, чтобы он остыл. Когда Коленька злится, он себя не контролирует, но быстро отходит. Я думала вернуться через пару-тройку дней, но потом я грохнула по голове его охранника, телохранителя. Это второе недоразумение. А другому распылилась слезоточивый газ в глаза. Вы бы видели его слезы. Они размером с ваш кулак. Это тоже недоразумение. А они были на задании Коленьки. И представляете, что со мной будет, когда Коленька узнает, что я помешала выполнить его приказ? А он уже узнал. А Лиза тоже влезла в передрягу. Так мы и познакомились. Лизе я помогу разобраться в криминальной истории. Это же настоящий детектив с преследованием, с пистолетами, с убийцами, а может, еще хуже, с киллерами. От ее болтовни Петровичу некуда было деться. Он слушал, вздыхал, тяжело вздыхал, молчал. Иногда мечтал потерять сознание. Тер виски и искал во мне спасение. Я чуткий человек, все поняла. — Мишель, давай я сама все скажу. — Говори, — обидевшись, разрешила она. — Петрович, ты видел, кто ударил тебя по голове? «Конечно, как тебя». Моё сердце чуть не выскочило наружу. Я приложила руки к груди и, заикаясь на каждом слове, спросила. «Он такой симпатичный. Я в мужиках не разбираюсь. Вот вам, девчата, такие нравятся?» «Ну, такой благородный типаж. Возможно. Высокий. Среднего роста». профиль волевой, может быть, нос прямой, ровный, губы такие. Я никак не могла подобрать слово, нервничала, проводила пальцами по своим губам. — Да, есть. Глаза. Тоже есть. — В общем, не монстр, — подытожила Мишель. — Глаза карие. Не замечая ее насмешку, продолжила я. — Не помню. — А волосы? — И волосы есть, и руки есть, и ноги есть. Руки очень сильные. Знаешь, как ударил? Я уж думал, помру. — Какие у него волосы, Петрович? Нетерпеливо завопила я, чем, естественно, удивила всех присутствующих. Даже сосед по палате попытался вскочить с кровати и укостылять. Многоуважаемый Петрович, разве вы не видите, что Лиза теряет сознание? У нее рушится жизнь. От вашего ответа зависит ее душевное спокойствие и сердечные дела. Она влюблена в человека, который мог дать вам по голове, а мог и не дать. Другая бы от моего взгляда уже провалилась под пол. Да ее бы уже расплющило, разорвало на атомы. Но Мишель спокойно выдержала мой гневный посыл. А Петрович ответил, — так он в кепке был, такая синяя с надписью, там что-то было написано, но я не помню, надпись красными буквами. — Красными буквами, — задумчиво повторила Мишель, — синяя кепка, — в тон ей повторила я. Это отвлекло ее на несколько минут, и мы смогли посидеть в тишине. Словесный портрет никак не стыковался с видом Сергея. Или я себе напридумывала? Могла, я умею. Саму себя переубедить легче легкого. Рост выше среднего для Петровича, а для меня высокий. Глаза он не помнит, а я помню отлично. Они такие проницательные и в то же время добрые. А чего это он вообще драться полез? Вышла из задумчивого состояния Мишель. Он не дрался, просто треснул меня по голове, когда я отвернулся. Предотвращая последующие вопросы, Петрович стал рассказывать. — Я в тот вечер решил твою машину все-таки отремонтировать. Там мотор крякнул. — Чего он крякнул? — спросила девушка, не знающая нашего жаргона. — А зачем ты панель снимал? — Панель не снимают, на панели снимают. «Блин, Мишель, помолчи!» «Я не снимал панель!» «Странно, но она была отдернута!» «Лиза, чтобы добраться до двигателя, не надо снимать панель!» Поучительно начал Петрович, но мои мысли были уже далеко, и я из его рассказа выхватывала некоторую информацию и снова погружалась в прострацию. «Сначала необходимо открыть капот». Прострация моя закончилась неожиданно резко, шумно, и если мне не изменяет память, то и с матами. В палату влетел охранник, кричал, ругался, наступал как немец 22 июня 1941 года, уверенно и настырно, собирался разнести в пух и прах. — Ах, вот вы где! Видимо, искал он нас давно, раскраснелся запыхался, плевал слюной и смотрел зло. Мы подскочили и, обороняясь, отступили за пустующую кровать. — Так, спокойно, — потребовала Мишель, — мы уже уходим. Была бы возможность, мы бы еще остались. У меня возникло несколько вопросов, которые крутились на языке, но я еще не могла их правильно задать. Что-то беспокоило, но я не смогла сразу сформулировать. А в данную минуту меня беспокоило грозное нападение охранника. Он устроил с нами танец вокруг кровати с матрасом, как хоровод вокруг чучела-масленицы. При этом он пытался схватить кого-то из нас. Любит мужик так сильное ощущение. Мало ему смотреть на красивых девушек. Ему еще надо нас пощупать. А может еще хуже, вытолкнуть с доверенной ему территории, пнув под зад. Это будет слишком унизительно. поэтому нельзя допустить, чтобы он нас поймал. Петрович и его сосед по палате были джентльменами. Каждый раз, когда охранник пробегал мимо них, они пытались его задержать, по силе своих возможностей. Петрович хватал его за штанины, а сосед тыкал костылем. — Лиза, — попросил Петрович, когда я в очередной раз пробегала возле него. — Жена у внуков, я в больнице. Сходи ко мне, полей цветы. — Да, конечно, — быстро согласилась я, пока Мишель отбивалась от охранника. — А можно мы у вас пару дней переночуем? Мишель была шустрая, Юрка уходила от охранника и в то же время не упускала возможности. Нам просто жить пока негде. — Конечно, вот ключ. Петрович, как факир из шляпы, вынул из-под подушки ключ и кинул его Мишель. Ключ был длинный, зазубренный. Мишель воспользовалась им не по назначению, выставила вперед и пригрозила охраннику. — Проткнул, как воздушный шарик, быстро дорогу дал. — Хулиганка! — констатировал охранник, поубавив пыл. Мы отступали задом и выдохнули, когда выскочили за пределы больницы, воспользовавшись тем самым лазом. Там нас взяли в плотное кольцо комары, пищали в каждом ухе. Хорошо, у меня их всего два. Я отмахивалась, но безрезультатно. Они были храбрые воины. Успевали приземлиться на меня и куснуть. Через писк прорвался голос Мишель. — Кто молодец? — Я молодец. Нашла нам жилье. Пару дней там отсидимся. — Так себе план. Скептично ответила я только для того, чтобы она знала мое настроение. У меня было плохое настроение. А все потому... что моя жизнь перевернулась вверх дном. Я никогда не бегала от людей, я никогда не пряталась, я никогда не оставляла свою квартиру, я никогда не была без денег, я никогда не была без машины, я никогда не расставалась с мужем, я никогда не брала пистолет в руки, я никогда так не боялась, я никогда так не разочаровывалась в человеке, который мне понравился. Именно это я сказала Мишель. обвинив ее во всех смертных грехах. Другая бы на ее месте обиделась, но Мишель была исключение из правил, засмеялась. Как бы там ни было, но я была рада, что теперь имеем крышу над головой и не будем жить, как Прохор в кустах под открытым небом. Мы счастливые заселились в квартиру и только сейчас поняли, что счастье недолговечно. Что дальше делать, мы не знали. Отсиживаться, пока все успокоится, было как-то неоднозначно. А когда все успокоится, а что успокоится, а кто успокоит? Первым делом полили цветы. Я устроилась на кухне, Мишель на балконе. Я была при деле, она в тоскливой скуке. Я готовила ужин, она его ждала. Я приготовила горячий салат с рукавой. Горячая в этом салате была только обжаренная куриная печень. а все овощи свежие. Заправила соусом из медовой горчицы и йогурта. — Ужин готов! — позвала я. — Садитесь жрать, пожалуйста. — Чего так грубо? — Вообще-то это из фильма. — Кинокомедия? Я не глухая, услышала издевательские нотки. — Да. — Что это? Брезгливо рассматривая мой кулинарный шедевр, спросила Мишель. — Она принюхивалась, меня это возмутило. — Ешь, это правильное питание. — Точно? — Ты вчера, — напомнила я, — плов уплетала за обе щеки и носом не воротила. — Не воротила, но мне теперь неделю в тренажерном зале нужно умирать. — Не переживай, еще одну ночку побегаем, и не надо будет в тренажерке умирать. — Ой, нет, больше я таких марафонов не переживу. — Вкусно, — наконец оценила она. — Я тоже умею готовить. Вот утром и докажешь свои кулинарные способности. — Нет, ты не поняла. Я только Глинтвейн умею готовить. Вообще-то я культурная, но в этот раз не удержалась и заговорила с полным ртом. — Бедный твой Коленька, и откуда ты свалилась? — Ничего не поняла. Присматриваясь ко мне, помотала она головой. Я махнула на нее рукой, вот уж действительно не от мира сего. Дальше мы ели в полнейшей тишине, только слышно, как хрустит на зубах свежая рукола. Я допила чай и помыла после себя посуду, поставила в сушилку. Мишель подсунула мне свои тарелки. Я не гордая, могу и помыть, но промолчать не смогла. Могла бы и помыть, я все-таки готовила. Я создана для большего. Я закатила глаза. Интересно, она меня доведет или мы успеем расстаться до того, как мои нервные клетки взорвутся? Я бы ее прихлопнула сейчас, как муху-мухобойкой. Нам нужно понять, что происходит. Задумчиво протянула я, зевая. А что происходит? Коленька на меня обиделся. А я здесь причем? Попала не в то время не в нужное место. А у Коленьки рука тяжелая. И что нам теперь делать? «Пошли кино посмотрим, что ли?» «Какое кино?» Возмутилась я. Но Мишель была небольшого ума, приняла мой вопрос за чистую монету. «Но там, где главная героиня... Блин, я не помню название». «Ну и хорошо», — буркнула я и отвернулась. Так мы в тишине, обиженные друг на друга и на весь мир, услышали, что в дверном замке кто-то шурудит, не говоря ни слова. Мы проскользнули к входу и, толкая друг друга, пытались посмотреть в глазок. Так и есть, кто-то, сидя на корточках, работал медвежатником. На наших лицах был спектр паники. Мишель открывала и закрывала рот, кинулась в одну сторону, я в другую. Мы столкнулись, разлетелись в противоположные. «Прятаться в однокомнатной квартире, я вам скажу, очень сложно». Как жаль, что мы не в замке с потайными комнатами и лабиринтами. Кстати, забегая наперед, скажу, что потом я буду жалеть о своем секундном желании, потому что в замке мне тоже не понравится. Мы юркнули в комнату и выключили свет. Можно подумать, нас не видно, с учетом того, что в коридоре он горит. Мишель спряталась за дверь. Мне там места не досталось. Да что с нее спросить, эгоистка! Что в таких случаях делала твоя героиня?» Прошептала я скверным голосом. «Откуда? Я знаю. Я фильм не досмотрела. Даже боюсь спрашивать, что тебя отвлекло. А я бы рассказала. Но боюсь ты...» Я выставила палец вверх. Но Мишель на меня даже не смотрела. Мои глаза бы ее тоже не видели. Она прикрывалась дверью, а я сиротливо ютилась рядом. «Не цыкай на меня!» Тише. Прошипела я и юркнула к стене с другой стороны входа. В тишине мы услышали крадущиеся шаги. Все указывало на то, что ему удалось открыть дверь отмычками, и в квартире не хозяин. Тем более он лежит в больнице и скучает, а идея взламывать собственную квартиру в его пострадавшую голову не придет. Я осмотрелась в поисках ружья. Нету. Пистолета. Тоже нет. — Ладно, — смирилась я, — но хотя бы большая тяжелая палка в этом доме есть? В этой квартире живет добряк и не держит в доме огнестрельное, холодное и горячее оружие. Не предусмотрительно с его стороны. Я схватила стул. Стул был тяжелый, но во мне оказалось столько силы, что я перехватила его за ножки и размахнулась. Незваный гость тем временем подошел к комнате. Сначала в комнату вошла его тень, а потом он сам. «Ку -ку — Ку-ку! — сказал он, а я треснула его стулом. Удар пришелся в самую цель. Именно в голову я целилась, правда, вслепую. Сергей только успел увернуться и получил в ухо. — Не подходи! — кричала я. Руки мои тряслись от напряжения. Сейчас я выроню стул, а он нас перестреляет, как куропаток на охоте. — Мишель, бей его! Она выскочила вместе с дверью. Сергей выскочил в коридор одним прыжком, но дверью не получил. Я была разочарована боевой подругой. — Да подождите вы! — крикнул Сергей. — Вам нечего бояться, я вас не трону. Лиза, не смотри на меня так, я не бандит. — Ага, а у Петровича голова пробита. — Я не трогал вашего Петровича. — Ага, и работаете вы медвежатником, мою дверь хотели взломать. Вашу дверь я точно не взламывал. — Ага, я видела, как вы только что орудовали отмычками. Это была необходимость. Так же, как и в мою квартиру, вас тетя Таня спугнула. Это был не я. Я вам не верю, и пистолет у вас в кармане. В кобуре. Вот-вот, даже не скрываете. У меня есть разрешение на него. — Вы что, полицейский? Влезла в наш диалог Мишель. — Нет. Тогда идите отсюда. Я стала что-то подозревать, поэтому была не согласна с Мишель. Нет уж, постойте, объяснитесь. Только давайте все успокоимся. Опустите это, Мишель. В ее руках была мухобойка. Как это вовремя, с иронией подумала я. О боже, какого глупого человека мне послали небеса. За что? Неужели она думала отбиваться от бандитов мухобойкой? Я тем временем очень ослабла и плюхнула стул на пол. Точнее, он выпал из рук. Вот-вот, теперь я знаю, что нужно качать в тренажерном зале. Пальцы. — Я спокойна, — сказала Мишель, и я поняла, что это правда. Мне бы такие нервы. — Лиза, ты тоже меня не бойся. Я оскорбилась. — Значит, они друг друга не боятся? Одна я здесь истеричка. Видел бы он, как Мишель бегала в коридоре с открытым ртом и немой гримасой страха. Эдвард Мунк точно по ней картину, — крик написал. — Я ищу одного мужчину, который выкрал очень ценную вещь. А вам нечего меня бояться. Я хочу вам помочь. Точно знаю, что вам нельзя встречаться с телохранителями званицкого Николай Николаевич очень зол на вас обеих. Пообещал прибить. — Меня повесить. Зачем-то поправила, как будто надеялась, что это не так жестоко, чем прибить. Приказал своим телохранителям достать вас из-под земли. — Зачем взламывать дверь? Почему ты просто не позвонил, мы бы тебе открыли? — Не открыли, — возразил он, а Мишель кивнула. — Да не в сговоре против меня. Вы бы тянули время и звонили в полицию. У меня нет желания с ними разговаривать и выдавать ваше местоположение. — Нас ищут? Мы в розыске? Нет, но Звоницкий мог по старой дружбе негласно обратиться к начальнику. Все звучало очень даже правдоподобно, но меня что-то беспокоило. Да что уж там, меня беспокоило все, и я первым же делом уточнила свои подозрения, спросила. — В тот день, когда мы встретились первый раз, вы ты действительно расстался с девушкой? Он замялся, но ответил. Хоть мог бы и не отвечать, я по лицу все поняла. Нет, ну в смысле у меня нет, дамы сердца. Точнее уже есть. Я тебе говорил. Я тяжело вздохнула и окончательно поняла, что меня беспокоит ложь. А, все понятно. Протянула Мишель, повернулась ко мне и потребовала: не слушай его. Я и сама таких сказок могу на рассказывать. Врет и не краснеет. — Мишель, это правда. И что вам от нас надо? Поинтересовалась я, не до конца понимая, чего сама хочу. Я ищу красного дракона. «Чего — Чего? Я криво усмехнулась. Мишель развела руками и хмыкнула. — А чего его искать? Он у Коленьки. — Нет, — возразил Сергей, — его уже нет у Николая Николаевича. Я смотрела на них и думала, кто из нас сошел с ума. — А, — поняла я истину, — с ума сошли все. Я, кстати, первая. Эти двое были на одной волне и продолжали обсуждать драконов. Мне же их маразм был непонятен. Но я не отчаивалась, пыталась понять. Его украли. — Кто посмел? — выпрямив и без того прямую спину, возмутилась Мишель. — Я предполагаю, что ваш любовник. — Что? — взвизгнула она. — У меня нет любовника, а это недоразумение, о котором вы говорите, вас не касается. — Недоразумение — это кузнец или адюльтьер? — Я вообще ни одного слова не поняла, — потухшим голосом призналась Мишель. Меня никто не спрашивал, но я не могла молчать, тем более это единственное, что мне было понятно в их разговоре. — Адюльтьер — это измена. — Да, — одобрительно кивнул мне Сергей. — А кузнец? Это Евгений, и кузнец — это фамилия, а не профессия. Не собираюсь я с вами обсуждать эту тему. Так вы работаете на Коленьку? Нет, на другого человека, но имя вам не скажу. Тогда почему вы ищете дракона? Какое вам до него дело? Это Колечкин дракон. Дракон принадлежит другому человеку. Коленька его купил за бешеные деньги. Сомневаюсь. — Что вы сомневаетесь? У него полно денег. — В этом я как раз-то не сомневаюсь. Сомневаюсь, что купил. Я уверен, что дракон к нему попал незаконным путем, потому что мой заказчик утверждает, что не собирался продавать дракона. «Боже — Боже! Это прошептала я, но на меня никто не обратил внимания. По их мнению, любой в подобных разговорах вызывает к Богу. Они разговаривали и были на своей волне. мне же тема их разговора была далека и непонятна а я ужасно хотела понять да что же это такое а может я попала в фотосмогорию? а может мне все это снится не должно я явно ощутила отдачу стула когда ударила сергея мишель тем временем продолжала спорить с сергеем с пеной у рта ее коленьки адвокаты не нужны его мишель сможет защитить да что вы говорите Много вы знаете. А Коленька, между прочим, ушел от криминала. Он с начальником полиции дружит, сами ведь знаете. Одно другому не мешает. Я точно знаю, что он всю жизнь искал дракона. А когда нашел, то приобрел. Он хранился в частной коллекции в Индии. А когда индус умер, дети его сокровищницу растащили и распродали. Он неделю ходил счастливый. Я, конечно, не разделяла его радость. Мне больше бриллианта нравится. А эти его ограненные алмазы, пусть даже и красного цвета, пусть даже за сумасшедшие деньги, их же ни в одну оправу не воткнешь, так и будет лежать в сейфе. И вид у них такой... пыльный, что ли. Когда он приобрел и у кого? Подождите, стоп! Бесцеремонно влезла я в их разговор. Ну да, конечно. Мне что-то Маруся рассказывала. Ограбили банкира, украли камень. Откуда ваша Маруся это знает? удивился Сергей. — По-моему, видела репортаж по телевизору. Сомнением в голосе ответила я, если честно, я слушала ее в полухо, потому что была занята порядком в квартире и в собственной личной жизни. Просил же не афишировать. Расстроился Сергей из-за открытия тайны. Мишель не ехидства сказала. — Коленька не банкир, и у него ничего не крали. И это не камень. а самый дорогой драгоценный алмаз в мире. И нашли такие только в Австралии, и то пару-тройку штук. А один из них всплыл в частной коллекции. Точнее, все знали, что он существует, но не знали, где его прячут. О нем ходили легенды, одна красивее другой. И только после смерти индуса все открылось, но шустрые сынишки в обход государства быстро все распродали. «Да, это верно». подтвердил Сергей и повторил. «И дракон принадлежит другому человеку». «Но почему дракон?» снова спросила я. «Красный дракон», поправила меня гемолог Мишель, «потому что красного цвета и напоминает дракона. Хотя я присматривалась, мне он напоминает огрызок кристалла, и цена его завышена до безобразия. Зачем покупать такие бестолковые вещи, если их даже на себя не надеть?» не покрасоваться. Некоторые жиру бесятся. Купят, спрячут и над сокровищами чахнут. Я так коленькие и сказала, лучше бы мне колье с брюликами купил. — Сергей, вы какое отношение имеете ко всей этой истории? Вы частный детектив? — Я страховой детектив. Наша фирма застраховала очень ценную вещь на миллионы долларов. Застраховала от кражи, и тут ее сразу крадут. Моя цель — найти эту вещь. и понять, кто устроил страховой случай. Иногда бывает, что сами страхователи инсценируют происшествие, прячут ценность в сейф, в сейф — в подвал, а подвал — в тайной комнате. Вот-вот, правильно, ценность в утку, утку в яйцо, яйцов. Знаток русского фольклора махнула на нас рукой и прошла к дивану, уселась. Ей тоже не нравилось решение Коленьки все спрятать в подземелье. Сергей продолжил. «Они получают страховку и смеются на страховой компании. У меня есть фото грабителя. И моя задача — понять, на кого он работает и куда дел награбленное». Расследование привело меня к Мишель. Мы оба взглянули на нее. Ее выражение лица было ошеломляющее. Мы успели прочитать много чего интересного в ее взгляде. Но проговорить она смогла только одно. «Офигеть!» «Мишель, вы наняли Евгения?» Он прошел к ней, по пути подобрал стул, на нем устроился верхом. «Вы чего там напридумывали?» «Вы ведь знали о драконе и попросили своего друга выкрасть его у моего клиента». «Да кто ваш клиент?» «Ну, смысла скрывать его имя уже нет, раз он успел засветиться на камеру. Береговой Вадим Валерьевич». «Компаньон!» — протянула она. А я с лету вспомнила его. Он часто светился на телевидении, неплохо смотрелся в деловых костюмах и дорогих обстановках. Да, в принципе, это все, что я о нем знала. Не густо, поэтому я захотела раздобыть еще информации, Но взглянула на Мишель и передумала. Она пребывала в состоянии полнейшего пессимизма. Мир потерял краски, а отсутствие добра плохо сказывалось на окружающих. то есть на нас. — То есть? — спылила Мишель. — Коленька думает, что я наняла Евгения, чтобы выкрасть этот уродливый алмаз? — Он стоит миллионы долларов, — напомнил Сергей. — И теперь спустил на меня своих уродов? Это омерзительно! Как он мог обо мне так подумать? И на Лизу тоже. — На меня-то зачем? Именно сейчас я испугалась не на шутку, зная стоимость пропажи. В истории криминальных новостей могли рассказать о моем некрологе. Да за такие деньги даже труп никто никогда не найдет. Мне это жутко не нравилось. Не пропажа моего трупа, а сам факт его наличия. Я почувствовала слабость в ногах и медленно опустилась на диван рядом с Мишель. — Вы могли быть в сговоре с Евгением и Мишель. Сергей постарался объяснить логический ход мысли Звоницкого не понимая, что меня это кинуло, подбросило и швырнуло в яму, из которой трудно выбраться без помощи. А мне еще предстояло сделать экзистенциальный выбор, и я его в срочном порядке сделала. И я выбираю жизнь, поэтому сразу перешла к репетиции разговора со Звоницким. Да я с ним даже знакома не была, да я вообще законопослушный гражданин, нечего меня подозревать. Именно это хочет от тебя услышать Звоницкий, но не думаю, что он поверит. На этот раз Сергей зашвырнул меня в экзистенциальный лабиринт, а еще недавно уверял, что готов мне помочь. Если бы не страх, я бы заревела от обиды. Слушайте, я когда нервничаю, то есть хочу. Может, чай попьем? Я в шкафчике печенье видела. — Когда-то успела по шкафчикам полазить, — возмутилась я. — Когда кружки искала? — скривилась Мишель. Так на нервной почве мы перебрались на кухню. Я включила чайник, и пока он закипал, накрыла на стол. Ну что делать, раз уж ночью у Петровича в квартире, то и печенье его съедим. — Кто же ударил Петровича по голове? — Сергей, ты видел? Ты же был тогда возле таксопарка. Я видела тебя на видеорегистраторе. — Да, я был тогда там, но я приехал утром. а Петровича ударили в полночь. — Откуда вы все знаете? — изумилась Мишель. — У меня есть друзья в полиции. — ответил он, и все последующие вопросы отпали. — А зачем ты туда приехал? — Вел наблюдение за тобой. Я ведь должен был понять, какую роль ты здесь играешь. — Никакую. Для меня — огромную. Я удивленно взглянула, он пояснил. Это не профессиональный интерес. — Личный, что ли? — предположила Мишель. Я как раз разливала кипяток по кружкам, поэтому не видела его реакцию. Он промолчал, а уточнять я постеснялась. Я закинула в каждую кружку пакетик чая. По комнате поплыл аромат голубики. Это всколыхнуло во мне приятные чувства, но я была безжалостна к себе. Спросила. — Как ты нас нашел? — По телефону. «Как? Что? Разве это возможно?» «Да», — запеленговал. «Да блин, Лиза, ты как дитё малое!» Мишель намазала печенье маслом, накрыла мультикалорийный бутерброд вторым печеньем и наворачивала без совести, та забыла, что сидит на диете. «Это же элементарно, Пинкертон! В любом детективе так людей вычисляют!» «Ну да», — согласилась я. Это ты в кино видела. Естественно. Мы снова могли поссориться, поэтому притихли. Сергей не сводил с меня глаз. Мне было неловко, тем более я не понимала, что его во мне притягивает. Неимоверная красота или недоверие. Меня ведь не только Звоницкий может подозревать в сговоре с Мишель и Евгением, но и банкир, и вся страховая компания. А может, опасения, я ведь и стулом могу треснуть. — Лиза, вы потеряли серёжку. Вот, возьмите. Он протянул мне ладошку, а на ней моя пропажа. — Где вы нашли её? — В моей палатке. Мне стало стыдно. Надевая, я проговорила. — Извините. Сергей, понимающий, кивнул и переключился на Мишель. — Когда вы, Мишель, говорите, Николай Николаевич ходил счастливый? Мы снова вернулись к проблеме насущной. А так хорошо сидели. Чай с голубичным вкусом, ветерок из окна, аромат роз, звуки ночи, приятная компания. Всегда? Нет, я имею в виду от покупки дракона. Вы сказали, он неделю ходил счастливый. Может, не неделю, а десять дней. Она закатила глаза, загибала пальцы, вела подсчеты. Долго. Я уже думала, что не справится. И когда я уже не ожидала услышать ответ, она выдала. — Десять дней назад. — Тогда все сходится. — Что сходится? — спросила я. Евгений выкрал дракона у Берегового и отдал Звоницкому. Через неделю вернулся за ним, чтобы снова выкрасть. — И отдать Береговому, — подсказала Мишель. — Или оставить себе. Ваш Петрович что-то знает. — А Петрович с какого бака припека? – изумилась Я. Ему не просто так по голове дали. Кто принял заказ Евгения? — Я, — с вызовом ответила я. За Петровича я готова была порвать любого, даже Сергея. Мой старый во всех смыслах этого слова друг пострадал, лежит в больнице с перевязанной головой, переживает за неполитые цветы, ремонтирует мою машину, всем помогает, а его еще в криминальных делах подозревают. Хоть бы он об этом не узнал, а то сердце удар стукнет. Я впилась в Сергея пристальным взглядом. Он одарил меня тем же. Мишель заерзала на стуле от неудобства, видимо, в нее попали искры. Сергей не выдержал первым. — Когда ты станешь моей женой, не смотри на меня так. От этой наглости я хмыкнула, хотя сейчас, когда вспоминаю, должна была скромно удивиться подобному предложению и порадоваться за себя. — С чего ты взял, что я стану твоей женой? чувствую я тоже чувствую согласилась мишель это меня разозлило, то есть они снова объединились вот уж нонсенс я попыталась проанализировать происходящее безуспешно и никто ведь не помог и сергей невидя мои страдания заявил я буду ночевать в машине утром мы решим что делать дальше, а петровича я не подозреваю в криминале просто думаю что он что то видел. Он может даже не знать, что это для него опасно. — Так ему до сих пор угрожает опасность? — слабым голосом прошептала я. — Нет, Лиза, в больнице он в безопасности. Сейчас я больше переживаю за вас. Когда Сергей ушел, Мишель оккупировала ванную комнату, я помыла кружки, убрала со стола и задумалась, где спать. На хозяйской кровати неприлично, поэтому я разобрала диван. Лазить по шкафам в поисках постельного белья мне не позволила совесть, точнее, отсутствие наглости. Ничего, и так поспим. Можно и не накрываться, ночи сейчас теплые. По идее, после ночевки в палатке нас ничто не должно пугать. Мыслей никаких не было, сказывалась усталость. Слишком много на меня навалилось, да и режим дня и ночи нарушен. Я уже мечтала о мягкой кровати, большой перевой подушке и выспаться. Когда Мишель вышла из ванной с огромным тюрбаном на голове, скептично осмотрела наше лежбище. — В спальню не ходи! — грозно предупредила я, догадываясь, о чем она думает. Она цыкнула и закатила глаза. — Можно подумать, я не знаю. Я отправилась в ванную, а когда вернулась, то в очередной раз убедилась. Мишель нельзя оставлять без пересмотра. Она нашла постельное белье, перьевые подушки и две простыни для укрывания. сама устроилась на самом козырном месте у стеночки и сушила волосы полотенцем. Я тоже чуть просушила волосы и повесила полотенце на спинку стула. Надо будет жене Петровича, Наталье Максимовне, написать записку, чтоб, когда она найдет наши крашеные волосы на подушке, не вырвала последние и седые у любимого мужа. Я его жену чуть-чуть знаю и смогу объяснить свое присутствие в ее квартире. Она поймет. Мишель выключила свет и пролезла по мне, как медведица. — Тебе ведь Сергей нравится? — спросила она, когда я проваливалась в сон. — Я подумаю об этом завтра. — отрезала я. — Хорошо, — согласилась Мишель. Но когда она держала слово, я не помню, и снова в этом убедилась, когда ночью я спала впервые за несколько дней спокойно. Она разбудила меня своим противным, звенящим и протяжным голосом. Я даже спутала ее с сиреной пожарной машины и, беспокоясь о соседях, которые тоже думают, что в доме пожар, стукнула Мишель подушкой и потребовала. — Замолчи, истеричка! Она сидела посередине кровати и, получив подушкой повторно, исполнила мое требование. — Что орешь, людей разбудишь? — Я все поняла. Точнее, я ничего сама не поняла. Это приснилось мне во сне. Дело в том... что тебя убили. Здорово, а почему меня, а не тебя? Но я же главная героиня своего сна. Это был риторический вопрос. Что? Так что тебе приснилось? Потребовала я, проигнорировав ее недоумение. А, вот, тебя, значит, убили, а меня схватили. Коленька мой, точнее, он так себя вел, как и не мой. Ближе к делу. Остановила я лирику и подумала, что дела могут быть наяву, но никак не вытянутые из сна. В общем, я выяснила. Евгений украл алмаз у Берегового. Его сам Береговой нанял, чтобы получить страховку. Потом Евгений продал дракона Коленьке, получил деньги. В наваре. Но камень ведь нужно вернуть Береговому. Вот он и стал ко мне подкатывать. Ему нужно было попасть в дом Коленьки. Туда ведь просто так не попадешь. Двор нафарширован камерами. Злые собаки, телохранители. Он напоил меня и как-то уговорил, чтобы я его провела в дом. Коленька в командировке был. Евгений нашел камень и спер его, а утром сбежал. Ты его ждала, потом куда-то отвезла, поэтому тебя убили. А камень благополучно вернулся к Береговому. В страховой компании он скажет, что камень нашелся. и они от него отстанут. А Коленька разорился. У него нет денег, и камня тоже нет. А за то, что я бегаю от его людей, он вообще со мной перестал разговаривать. Обиделся. Обиделся, — повторила я. То есть меня убили, а он обиделся. А что ему еще остается делать? Это могло быть правдой, но я не сильно доверяла сну Мишель, тем более меня там убили. Мне просто категорически не хотелось верить в вещи и сны. — Блин! — осенило ее. — А что я буду делать без денег? Я утром обязательно ему позвоню. — Что, правда? Я тебя с первой минуты знакомства прошу это сделать, позвонить, объяснить. — Ага, только тогда я думала, что меня преследуют, чтобы наказать за измену, а сейчас я знаю, что они ищут дракона с Евгением. А я-то не знаю, кто он, где живет и так далее. — Из-за меня словечко замолви, чтобы меня не убили, как в твоем сне. — Конечно, — протянула Мишель, как будто мне это сто раз говорила, и теперь снова повторяет. — А если он мне не поверит? — Что не поверит? — Что я не виновата, и что ты не виновата. Об этом вообще не хотелось думать, хотя надо было и такой вариант просчитать. но ты же по телефону с ним сначала поговоришь. — Да, он скажет. — Дорогая, любимая, я соскучился, приезжай домой. Я приеду, а он меня хрясь по лицу, а лицо мое рабочее место. А потом, где дракон? А потом иголки мне под ногти совать будет, а потом лезвием по лицу. — Ты живешь садистом? — Я не знаю. Раньше я его не испытывала на прочность. «У тебя воспаленное воображение, извращенка. Все, спи!» — приказала я и улеглась на подушку, но больше заснуть не смогла. Мишель, кстати, тоже. Она успела посеять в моем невыспавшемся мозгу семена страха и сомнений. Где гарантии, что он так не поступит, как она только что описала? Решение позвонить Коленьке было похоронено заживо. Я и сама больше не мечтала, чтобы она с ним говорила. и тем более встречалась. Обычно по утрам я радуюсь встречам со знакомыми. Сегодня, как и последние дни, у меня все складывалось необычно, а сказочно. Хотелось улететь за три девять земель, ну или отправить туда всех, кто мне надоел до чертиков. А все дело в том, что, выйдя с Мишель на улицу, я увидела их. Не сразу. Сначала я увидела толпу мальчишек лет по десять. они махали руками и помогали морально, но больше подсказывали и комментировали дай ему дай ага в бок ему в нос класс справа да хук двое на одного нечестно что- то мне это напомнило обходя толпу активных болельщиков я увидела их бульдоги мутузили сергея но вы помните что тех амбалов я продолжаю называть бульдогами У Сергея уже была разбита губа. Это я увидела, когда он разогнулся после очередного удара в живот. — Бегите отсюда! — крикнул он, заметив нас. И я побежала. Только не туда, куда посылал нас Сергей. Вектор моего побега был в сторону дерущихся. Я была в боевом настрое. По моим подсчетам, я должна была переманить внимание нападающих, и у Сергея появится возможность сражаться на равных. ну или хотя бы достать пистолет, где-то же он у него есть. Но я просчиталась. Заходила я со спины и, видимо, не оценила всю силу опасности. Но когда бульдог повернулся, я все-все поняла и решила. Нечего девушке в мужских разборках делать. Я увидела в его глазах кровь. И не только в глазах. У него было перебито основание носа. Сергей умел за себя постоять. Мой герой. А я как-то сразу передумала драться, попятилась. Он на меня, Сергей на него, хоть у него еще был противник и висел на Сергея балластом. — Лиза, беги! — повторил Сергей, но более грозно. — Быстро! И я снова побежала, только в этот раз от дерущихся. Я вообще послушная и люблю бегать от опасности. Мишель подпрыгивала на тротуаре, и я была на нее зла. Если бы она последовала за мной, то в наших рядах было превосходство численности, но Мишель оказалась умной, удрапала, и сейчас подпрыгивала, махала руками и пыталась привлечь мое внимание. Я подбежала к ней, а она схватила припаркованный возле дерева велосипед и вручила его мне, сама схватила другой. «Поехали!» — сказала она, и я послушно поехала. «Когда я успела встать на преступную дорожку?» наверное, когда встретила Мишель, угнать у детей велосипеды. — А, что творится? Куда катится мир? Куда качусь я? Окатилась я следом за Мишель. И слышали мы себе в спину проклятия и трехэтажные маты. Мальчишки отвлеклись от драки и обнаружили угон двухколесного транспорта. Бежали за нами, но расстояние увеличивалось. А я возмущалась в ответ на их возмущение. Родители им велосипеды дарят, а они матами взрослых покрывают, воспитанные, матерными словами разговаривают. Хулиганы. Куда мы отъехали, объезжая препятствия в виде людей, домов и автомобилей, я не понимала. Почувствовала усталость очень скоро, примерно на десятом километре, хотя, может, и на сто десятом, а может, на сто десятом метре, никто их не считал. Мишель пыхтела рядом. вот заливал мне глаза, и я поняла, что сейчас расплачусь. Я устала, я устала убегать, я устала прятаться, я устала бояться. Я не хочу, чтобы Сергей пострадал. Зачем я его бросила? Надо было найти палку и драться с амбалами. Они же его сейчас прибьют. Я остановилась, чтобы объяснить Мишель, что я собираюсь вернуться. Да, она может ехать куда хочет. Прятаться, сколько ей понадобится, но я вернусь к Сергею. А вдруг ему нужна медицинская помощь, а вдруг его бросили в луже крови, а вдруг он потерял сознание, а вдруг у него сломаны руки и ноги. Все решено, я возвращаюсь. Я осмотрелась, мы выехали за город. С одной стороны меня было озеро, в воздухе летал аромат целебной грязи и рой комаров. С другой стороны начинались межгорные просторы. Вдалеке виднелись незавершенные постройки и перекати поле, поднимающее столбик пыли. А Мишель нигде не было. Я развернулась и увидела ее. Она стояла возле велосипеда и что-то пыталась рассмотреть. Обошла с другой стороны, заглянула под сиденье, позвонила в звоночек. — Что случилось? — издалека спросила и поехала к ней. — Ничего не понимаю. Не едет. «Так у него цепь слетела», — заметила я. «Какая цепь? Куда слетела?» «Да чего? Научилась ездить, а не знаешь, как велосипед ездит?» «В смысле научилась? Я не училась. Я таким первый раз пользуюсь». «Что?» — не верила я своим ушам и переспросила. «Хочешь сказать, ты не училась ездить на велосипеде?» «А зачем учиться? В тренажерном зале их сто штук на квадратный метр». Я таращила на нее глаза. Кто это? Это человек или инопланетное существо? Она качала мышцы на велотренажере и даже не слышала, что на велосипеде нормальные люди сначала учатся ездить. Я поправила слетевшую цепь и прокрутила педали. Она взялась за руль и попыталась сесть. Получилось, но не сразу. Потом она поехала, а я изумленно спросила. — Как ты научилась держать равновесие? Какое равновесие? Спросила она и грохнулась. Да, действительно, говорят, спроси у сороконожки, с какой ноги она начинает движение, и она запутается в собственных ногах, упадет, задумавшись над вопросом. Мишель, потирая бедро, встала. Слушай, Лиза! Охая и ахая при движениях, в сто первый раз выдвинула свою версию. Мне нельзя с тобой водиться, я с тобой коллегой стану. Вообще-то ты велики сперла. Я думала, умею ездить. В тренажерном зале ведь получалось, а ты все испортила. Тогда нам нужно расстаться. Поддержала я ее идею. Тем более я собиралась вернуться. Куда вернуться? Поинтересовалась она, примостив велосипед к дереву. К Сергею. Глупо, оценила она. Я не успела попросить разъяснить ее мнение, Возле нас притормозил внедорожник, и я закатила глаза. — Да как они постоянно нас находят? — Пеленгуют, — пожала плечами Мишель. Бежать я даже не планировала. Наши старые знакомые, хоть я с ними и не знакома, с грозными и перебитыми лицами выскочили из автомобиля. Получилось у них это со стоном, и я возликовала. Сергею удалось их отклашматить «Значит так, велосипеды надо вернуть детям!» Выставив вперед руки, потребовала я и почувствовала ужасную боль в плече. Повернулась. В руке шприц с отвратительной жидкостью. Теперь эта гадость во мне! Я крикнула. «Мишель!» Получилось вяло. Мишель попыталась убежать, но ее схватили за талию, подняли. Она махала руками и ногами, и напоминала мне муху, которая прилипла крылышками к ленте ловушки. Ее попытки улететь уже тщетны. Глаза мои медленно закрылись. Все. Я пришла в себя от того, что кровать моя стучала мне в бок и отбила мне его напрочь. Я открыла глаза и поняла, что лежу не на кровати, а в багажнике. И если бы не Мишель, которая развалилась там по-королевски, и заняла две трети свободного места, я бы не чувствовала дискомфорта. Эгоистка могла бы и подвинуться. Я потянулась и протянула ноги, пока что в хорошем смысле этого слова. Я поглядывала в окно. Дома и вывески на них показались мне знакомыми. Это успокаивало. Ни карьер же и ни глухой лес. «Мишель — Мишель! — прошептала я и потрепала ее по плечу. Результат — ноль. — Очнись, Мишель, просыпайся! — «Э, тихо там! — крикнули мне из салона. Я притихла, но продолжала будить. Она сладко спала и проснулась, когда машина остановилась. В окне была густая сосна. Значит, все-таки наше место назначения — густой лес. Сейчас еще и копать заставят. Я чувствовала себя одной единственной нервной клеткой, но в это мгновение превратилась в слух. Я прислушивалась. Когда багажник открылся, я сделала попытку для побега, рванула, так вообще-то планировалось, но оказалось, что во мне вообще нет сил, и я просто рыпнулась и осталась на месте. Меня подняли. Я спустила ноги с багажника и таращила глаза по сторонам. Машина стояла во дворе, задом густым зарослям Меня это чуть-чуть успокоило. Может, не будут заставлять копать яму. Мишель подняли, как тряпичную куклу. Мне впервые стало ее жалко. Она еще не пришла в себя, я и то получше. — Че с ней? С нотками обеспокоенности спросил тот, который придерживал меня. — Не знаю. Дозу большую дали. Сознанием дела проговорила я. Она же худая, ей в два раза меньше надо. Вот не проснется? Блин! Мишель вяло возмутилась. Руки убрал? Фух! Отлегло у обеспокоенного. Думал, хана мне. Нас несли по двору, а я пыталась все-все запомнить. Мне жутко мешал в этом деле шум в ушах. Но я смотрела во все глаза. Дом очень похожий на замок. Гаражи, машины на четыре, домик для гостей в том же стиле. Хозяин тащится по старине, уверенно, в дверях замка швейцар встречает в рыцарских доспехах, богачи с жиру бесятся. Я продолжала свои наблюдения. Газоны и цветочки в счет не берем, ворота заканчиваются где-то в облаках. Значит, я включила логику, забор такой же. Меня, кстати, выводы порадовали. Не сами вычисления, а их способность. Если уж я размышляю, значит, пришла в себя. Да и в ногах чувствовалась уверенность. Но я не торопилась ее афишировать и брать на свои ножки нагрузку. Решили носить меня на руках? Пусть носят. Когда со мной такое будет? Нас принесли через двор к заднему крыльцу, уходящему в подвал. На этом наше приключение закончилось. Нас поставили на ноги. и подтолкнули к лестнице. Ступеньки давались с большим трудом. Мне приходилось держаться за мужчину. Мишель тоже тяжело дышала. Мы вошли в узкий коридор и двинулись по нему. В подвале замка был лабиринт из коридоров, закрытыми дверями, спертым воздухом и неприятным запахом. Электроэнергию здесь экономили, лампочки горели через одну, от этого становилось жутковато. Моя логика продолжала делать успехи, и я задала давно мучивший меня вопрос. «Извините!» Голос оказался таким хриплым, я прокашлялась, но он был как наждачная бумага. «Как вас зовут?» «Что?» — изумился один. Второй усмехнулся. «Нашла время для знакомства. Тогда я буду продолжать называть вас бульдогами». «Кем?» — Грозно спросил первый. Я знала, что он расслышал, но храбро повторила. — Бульдогами. Тот, который Грозный, издал какой-то звук, на его лице не дрогнул ни один мускул, но я должна была догадаться, что это было удивление. На лице второго разрывался фейерверк радостных эмоций. — Я Игорек, — сказал человек праздник. — Можно Гоша. А это брат мой Федька. но можешь называть его бульдогом», — веселился парень. «Я тебе дам бульдогом», — обиделся Федя и меня предупредил. «И тебе не разрешаю. Если хочешь ко мне обратиться, зови Федор Дмитриевич». «А-ха-ха», — брат ухохатывался. Мать при их рождении разделила на сыновей чувство юмора не поровну. Гоша был весельчак, а Федор Дмитриевич хмуро смотрел на мир. Кстати, именно он пришел ко мне в номер. Но не повезло мне тогда. Кто знает, что бы было, если бы пришел Гоша. Может, я могла бы с ним поговорить и договориться. Я ведь гуру переговоров. Что тут же решила доказать? — А может, вы нас отпустите? — весело ответил Игорек. На этом переговоры закончились. Так себе специалист. Я тяжело вздохнула. — Да ты не вздыхай. — Ну что с тобой случится? Хуже уже не будет. — Ноги в бетон и в реку, — подтвердил Фёдор. — Какую реку? — Неву. — Так Нева ведь в Питере. — А нам сто верст не крюк. Довезём. — В багажнике. — Боже, что со мной будет? Надо думать, как отсюда выбираться. Перспектива снова прокатиться в багажнике, чтобы быть утопленной в реке Неве, Так себе, и в мои планы на ближайшие лет семьдесят не входило. Я попыталась вырваться, но попала еще в крепче объятия. — Больно, синяки останутся, — предупредила я. — Извините. Игорек действительно ослабил хватку, а Федор предупредил брата. — Ты поаккуратней с ней. Это меня сильно удивило. Я на секунду успела проникнуться к нему уважением, Девушку защищает, но потом он снова разочаровал. — Надо будет сделать все как несчастный случай, а ты синяки оставляешь. — Как же вы собираетесь обставить несчастный случай с бетоном на ногах? — спросила я и тут же пожалела. — Чего это я лезу постоянно не в свои дела? Игорек засмеялся. Федор хмыкнул. Мишель вздохнула и констатировала. — Идиоты! Идиоты размышляли. Идей их мне ужасно не нравились. Я загрустила. Они перечисляли все способы убийства, примерив их на мне. Началось с того, что я разлила масло на полу, упала, ударилась головой о полку, упала на нож, заплыла далеко в море, утонула, гуляла на айпетре, отступилась, упала со скалы, разбилась как хрустальная ваза. Выпила много водки и села за руль, разбилась, как алкашка. Сидя в ванне, решила посушить волосы феном, уронила в воду. Ребята были фантазеры и могли перечислять этот список бесконечно. Я попросила. — Может, хватит? — Хватит. Тем более мы уже пришли, и нам надо расстаться. Нас долго водили по коридорам лабиринтом, потом по лестницам вниз и снова по коридорам. И, наконец, мы подошли к обшарпанной двери, за которой не могло ждать ничего хорошего. Я явно запаниковала, взбунтовалась, взмолилась, но мои мольбы не были услышаны. Нас швырнули в подвальную комнату. Я еле устояла на ногах, в спину мне врезалась Мишель, и я все же не устояла. Мы вместе рухнули во что-то липкое и очень пахучее. Меня затошнило. Я скинула Мишель себя и быстро поднялась на ноги. — Что вы сделали с Сергеем? — закричала я, пока дверь не закрылась. — Грохнули мы твоего Сергея. — Отпустили. Еле ноги унесли. В колодец бросили, в канаве прикопали, по дорожникам присыпали, чтобы ранки затянулись. Если честно, я не знала, что мне делать — рыдать или еще рано. Не было веры в их нескладную песню, и в то же время они способны на многое. Вон рожи-то какие бандитские! Дверь закрылась и в железный засов. Надеюсь, здесь не водятся привидения, прошептала Мишель, поднимаясь с пола. Это было бы самое лучшее. Почему? Изумилась она. Ты не боишься привидений? Откуда я знаю, боюсь или нет? Я с ними не встречалась, а в таких местах большая вероятность встретить чей-нибудь скелет или еще хуже. Что может быть хуже? Мишель шептала, чтобы не бояться. Я была с ней согласна, но лучше бы она пела. Так бы точно страх прошел. Я осмотрелась. Ни единого окошка, значит, мы глубоко в подземелье. Под потолком железный абажур с тусклой, как луна, электрической лампой. Хоть что-то от цивилизации. Значит, мы не в средневековье, где красивых и умных женщин сжигали на костре. Или их вешали, или топили в реке. И так, и так ужасно обращались с невинными девушками. Я невольно вспомнила угрозы, которые мне поступили от неизвестного Николая Николаевича. Вроде он грозился меня повесить. Мне стало не по себе вдвойне. — Лучше бы тут водились привидения, а не живые люди. — Что? — спросила Мишель, значит, последнее желание я проговорила вслух. Света от лампы было мало, зато теней много, и все они шевелились. Подвал оказался огромный, с колоннами, серый, сырой, звуконепроницаемый, с ароматами плесени и мышей. В подтверждение моих наблюдений Мишель заверещала. «Мышь!» Она схватилась за меня так, что теперь мы были одним целым, а я желала осмотреть помещение полностью, а вдруг в самом дальнем углу нас приветливо будет ждать открытая дверь. Мишель шагала со мной в такт и музыкально наступала мне на пятки. Мои кроссовки постоянно сползали, и мне приходилось наклоняться и поправлять. Мы обошли одну колонну, потом вторую. Мишель не закрывала рот. — Куда мы идем? — На разведку. — Ты храбрая. Она сказала это с явной гордостью за меня. Я не стала ее разочаровывать и объяснять, что отвага и глупость в моем случае одно и то же. — Ты меня тормозишь, мы тогда Нового года будем обследовать подвал. — А куда ты торопишься? Она не дождалась ответа, продолжила озвучивать свои опасения. А вдруг тут крысы? А вдруг тут и правда скелеты умерших от жажды и голода? Ты только представь! А вдруг здесь пыточное? А вдруг нас начнут пытать? Вот на что похоже вон та палка? — На палку. — На кол. — Хватит комментировать! — требовательно прошептала я. Унять ее было сложно. — А вдруг здесь трупы? Запах-то какой! Точно трупы! Мы обошли следующую колонну. Мишель снова наступила мне на пятку. Кроссовок сполз, я наклонилась и увидели это. Это лежало у меня перед носом. Напророчила. Ведьма. Меня пробрал холод, хоть и до этого было не жарко. Это был труп. Его прислонили к стеночке. Для моих нервов это было невыносимо. Они лопнули от накалы. И я взорвалась в истерике. Я заверещала. Мишель вцепилась в меня когтями и тоже заверещала. Труп пошевелился и открыл глаза. — Чего орете, оглашенные? Кажется, я планировала грохнуться в обморок, но повременила. Зато Мишель как-то обмякла. Я придержала ее. Несмотря на ее худобу, она оказалась тяжелой. — Помоги! Потребовала я, узнав труп, вернее, Евгения. Он слишком ловко поднялся, значит, действительно жив и здоров, и перехватил Мишель, усадил на свое место. Я оценила благородство поступка, насиженное место отдал. Надеюсь, она не умерла. Что с ней станется? Ну, знаете ли, когда трупы разговаривают, легко стать самой трупом. Возмутилась я и без перехода сразу в лоб. Где дракон? О, так ты уже знаешь. Да, как-то неожиданно вляпалась в ваши делишки. Почему неожиданно? Я сам тебя в них втянул. Спасибо тебе за это. Чтоб ты не скучала. Что б я без тебя делала? Так где дракон? Зачем тебе это? Не, ну нормально. Нас тут собираются повесить, а потом еще пытать. Я просто обязана знать. Это гарантия наших жизней. Тем более не скажу. Тебя пытать будут, и ты все выдашь. Я и так все выдам без пыток. Где дракон? В укромном месте. Подлец! На что я рассчитывала? Лимит его благородства иссяк. Да, я такой. Я похлопала Мишель по щекам. Она пришла в себя и сходу заявила. Сколько можно быть без сознания? — Ты так многое пропустишь, — поддержал ее Евгений. — Где алмаз? Отвечай! — потребовала Мишель. Но Евгений не признавался, а у нас не имелось инструментов и рычагов для добычи информации. Так мы просидели долго. Мы спрашивали, он не отвечал, переводил тему. И это могло продолжаться бесконечно, пока за ним не пришли. Евгения грубо схватили и вывели. — Если честно, я не могла понять, радоваться или наоборот, что нас оставили в подвале. Постепенно мы успокоились. Крысы и мыши, если они здесь водились, к нам не приставали. Привидения тоже не появлялись. Но мы ждали своей участи и изводили друг друга вопросами, на которые не знали ответов. — Созвонить с кем вообще можно договориться? — спросила я. — О чем? Скажем, что ничего не знаем, ничего не видели и все забудем. Он нас отпустит. Никому еще не удавалось. Вдвоем оказалось очень увлекательно нервничать. Пришлось обсуждать и строить предположения. Подвальная атмосфера хорошо влияла на Мишель. Она выдвинула идею, которая была гениальна своей абсурдностью. Вот если бы найти алмаз и вернуть его Коленьке, он бы мне все-все простил. и почему я никогда не думала в этом направлении, Мишель тем временем мечтала. Он бы меня простил за побег, за драку в отеле? Какую драку? В каком отеле? В котором мы познакомились. Я Гоша в морду, газ из баллончика распылила и в ванной закрыла. Он пока выбрался из газовой камеры, наверное, все глаза потерял. Да на месте его глаза. И за то, что не отвечала на его звонки, И пряталась, избегала и измену, напомнила я. Я не изменяла. А что же ты у Евгения не спросила, как он оказался в твоей постели? В ответ она хмыкнула. Кто он такой, чтобы я с ним это обсуждала? Пусть с ним папик разговаривает. А твой папик кто такой? Мишель стала перечислять его достоинства, но мне больше казалось, что это недостатки. Слишком много времени мы с Мишель обсуждали ее папика. Он мне катастрофически не нравился, и встречу с ним я бы отложила на пару десятков лет. Когда за нами пришли, я уже хотела остаться в подвале. Нас привели в просторную комнату. Оказалось, что функций у нее много и разнообразные. В ней был кабинет со столом и компьютером. В ней была зона отдыха с диванами, креслами и кальяном. Жаль, что не трубкой мира. В ней был стол для приема пищи, и Звоницкий бесцеремонно жевал мясо, запивал вином и на нас даже не смотрел. На противоположной стене висели несколько экранов, которые показывали реальное кино. Я узнала двор и машину, на которой нас привезли в багажнике. Меня одно удивляло, что при таком количестве камер, охранников и сторожевых псов, Евгений смог спереть алмаз. Мишель держалась хорошо, что не скажешь о Николае Николаевиче. При виде нее у него отпала челюсть. Он отложил вилку и вытер рот огромной салфеткой. Я проследила за его взглядом. Ну, конечно, я же уже привыкла к виду модели. Нос припух, под глазами мешки с синяками, аллергические красные пятна на лице еще не сошли. Но гордая, молодец. — Мишель, ты знаешь, где дракон? — Нет, — железным тоном перебила она, — я только вчера узнала, что он пропал. — А он не пропал, его украли. — Я ничего об этом не знала. — Это твой хороший друг обокрал меня, подставил вас обеих. Он кивнул куда-то в угол. Я проследила за его взглядом, в углу сидел Евгений. Выглядел он подавленно. Кажется, по нему прошлась асфальтоукладочная машина. — Что вы сделали с Сергеем? — Не знаем такого. Он страховой детектив, он на задании, он ищет дракона. Что вы с ним сделали? — Ну, где-нибудь в канаве, и ты скоро отправишься к нему. Мы ведь отморозки и жестокие убийцы. И тут меня подорвало. Извините за неуместное слово, но другого подобрать не могу. Меня понесло по кочкам бешенства. Я верещала, как истеричная, пыталась вразумить мужиков. Одного укусила, получила подзатыльник, обиделась и врезала второму в пах. Он завыл и стал скакать, как зайчик на утреннике в детском саду. Мишель таращила на все это глаза и боялась пошевелиться. Она знала, на что готовы разъяренные телохранители, но еще не догадывалась, на что готова я. Я в это время почувствовала ослабление бульдожьей хватки. Толкнула мужика, он оступился и повалился на того, который скакал на одной ноге. Получилась куча мала, точнее, она была большая, потому как мужики немаленькие. Я схватила нож со стола и в одно мгновение оказалась за спиной Звоницкого, приставила нож к его горлу и заверещала. — Я его убью! — Обычно я так не делаю. все были в шоке настолько что даже мужики на полу перестали дергаться и выть застыли за что я им деньги плачу задал неуместный вопрос заложник но сразу пояснил и стало понятно что вопрос логичный деваха с двумя амбалами справилась и теперь мне угрожает мне показалось что он гордится мной но мне это не надо я быстро потребовала дайте нам уйти «Да уходите!» Как-то быстро он согласился, я ему не верила. «И не преследуйте!» «Зачем вы мне нужны?» «Я не знаю», — изумилась я. «Вон, посмотри на камеры!» Он кивнул на монитор. «Вполне могло быть, что он отвлекает мое внимание, но меня ведь просто так не обманешь!» Я крепче схватила его и взглянула на экран. Что он мне показывает и куда смотреть? Во мне было столько адреналина, что я теряла зрение, в том смысле, что глаза разбегались. Я заметила знакомые локации. Не зря ведь старалась запомнить, пока нас несли по двору, но там не было ничего существенного. Но, наконец, из миллиона изображений нашла то, куда указывает Звоницкий. Это был Сергей. Он перелазил через забор не подозревая, что стал актером немого кино. С учетом того, как шустро он преодолел препятствия, я порадовалась. Значит, руки-ноги целы, в канаве не валялся, а эти идиоты надо мной издевались. Я узнала его и чуть не расплакалась, и как-то так дернулась, что порезала Звоницкому горло. Тогда мне именно так и казалось. На самом деле я его поцарапала. Выступила капля крови. «Ой, извините!» Я отбросила нож, как будто он превратился в гадюку. «Простите, я не хотела!» Схватила салфетки и прижала к ране, боясь, что попала в сонную артерию, и сейчас нас всех зальет кровью. Так, во всяком случае, мне уже мерещилось. Мишель кинулась к любимому папику и закричала. «Вызывайте скорую! Дура, ты что наделала? Ты его убить хотела? Отодвинься!» Отодвинуться я не успела, она меня толкнула. Я плюхнулась на стол. — Милый, тебе больно? — Идиотка, быстрее вызывайте скорую, он истечет кровью, несите жгут. — Ты, главное, не нервничай. — Я умею, — успокаивала она его. — Я на курсах первой медицинской помощи была, правда, я там при виде ожога в уморок упала. Где то была? — На курсах. — Моя ж ты курочка. Ты же моя ненормальная. Я была согласна с этим утверждением. Ее никто не считал нормальной, даже жених. Он обхватил ее за талию и усадил себе на колени. — Надо перевязать. — Да ничего там нет, моя хорошая. Услышав его спокойный с нотками нежности голос, я стала успокаиваться. Мужики перестали давить пол, поднялись. — Ну вот, опять сбежал. Отвлекла всех террористка. Он явно обращался ко мне. Где его искать? Я осмотрела комнату. Не хватало Евгения. Я пожала плечами. Он же неадекватен. Снова кому-нибудь голову расшибет. Снова? Дорогой, он уже кому-то голову расшиб? Да, в таксопарке охраннику или таксисту. Петровичу? Так это он? Ну, не мы же. «Как ты могла подумать?» — возмутилась Мишель. «Мой колечко не такой, это все слухи, да, милый?» «Да». «Гоша, Федя, пригласите Сергея, поговорим». И он постучал кулаком об ладонь. Через пять минут я поняла, что у этих людей приглашение выглядит как-то странно. Сергея ввели в комнату, сильно выкрутив ему руки за спиной. «Отпустите его! Отпустите!» Кинулась я снова, и, вы знаете, от меня шарахнулись, как от прокажённой. Но меня это совершенно не обидело. Пусть лучше боятся и отходят, чем Сергея держат силой. Сергей разогнулся, и я кинулась к нему, но с нежностью. На его лице были кровоподтёки и ссадины. Он нежно приобнял меня. — С тобой всё хорошо? — спросил он мне в ухо. За меня ответил Николай Николаевич. — Да что станет, мы же все культурные люди. — А деретесь, напомнила я, — и людей усыпляете. — Так это не я? — Ну да, конечно. — А она меня чуть не прирезала, — ябедничал он. Я откровенно поглядывала на вилку, но понимала, что этот номер больше не пройдет. — Сергей, я требую ваших объяснений. — Вы не в том положении, чтобы требовать от меня. Я тоже должен многое узнать, — не спасовал мой герой. — Но говорить с вами я буду, когда увижу, — он кивнул на экран, что Лиза ушла. Звоницкий размышлял секунду, я даже не успела воспротивиться, как он принял решение. — Гоша, Федя, отпустите девушку на волю. — Как отпустить? Я никуда не пойду. — Ты же хотела уйти, я тебя отпускаю. Дальше можешь как-то без тебя. «Нет, не трогайте меня!» Я отступала от Гоши и Феди. «Лиза!» Сергей протянул ключи от своей машины. Я машинально взяла, и он попросил. «Иди!» «Что значит «иди»?» Я на секунду обиделась, встала в ступор, и меня успели поймать. «Никогда, слышите, никогда нельзя терять связь с действительностью. Потеряете драгоценную долю секунду и окажетесь в лапах бульдогов, Гоши и Феди. Я сопротивлялась, но проигрывала в весовой категории. Меня схватили, вытянули из комнаты, закрыли дверь, потащили по замку. — Иди, — подтолкнул меня Игорек. — Никуда я не пойду. Что это такое? Это некультурно, выставлять меня за дверь. Между прочим, я в этой истории с самого начала. — Хорошо, — согласился Федор, и я сделала шаг к нему. — Поедем в Питер. приканиеева по тебе уже скучает вы думаете я не знаю что вы надо мной прикалывались опять шутки шутите я его угрозам не верила, но на всякий случай отступила назад мужчины меня тоже побаивались и я это чувствовала еще не зажили раны позора которые я нанесла им ничего так ему надо это ему урок пусть до старости помнят а потом темными холодными вечерами Своими беззубыми ртами рассказывают об этом правнукам, если, конечно, доживут до того времени, если их не грохнут в темные подворотни за такие манеры. — Сергея, отпустите! — потребовала я. — Иди уже! — снова подтолкнул меня Гоша. Но я решила, что без Сергея никуда не уйду, и дернула ручку двери. Меня попытались отодвинуть, отклеить, оттолкнуть, и снова началась борьба. «Почему вы его не отпускаете?» «Он слишком много знал», — протянул Фёдор. «Ему кранты». «Да выходи ты уже!» — терял терпение Игорёк. Это должно было прозвучать для меня сигналом. Весельчак злится. Он толкал меня, а я сопротивлялась, хваталась за предметы. Ручка двери, следующая дверь, косяк двери, картина. Она, кстати, не выдержала от моего знакомства с прекрасным и настырного напора, свалилась со стены. Это растягивало мое пребывание в замке, но уменьшало терпение телохранителей. Они злились, но со мной справились. Кто я по сравнению с ними? Какая моя сила по сравнению с их? Цепляясь за все, что попадалось под руку, я поймала сине-белую вазу. С ней меня вытолкали за дверь. вывели за ворота и выставили на улицу, и быстро, пока я не просочилась обратно, захлопнули калитку. А я, как ценительница музейных экспонатов, стояла с вазой в руках и таращилась на двери. Я со злости швырнула вазу на плитку. Надеюсь, это фарфоровое творение не имеет отношения к династии Мин, потому что собрать это в единое целое можно будет только на мусорном совке, и то в виде кучи. Я стучала ногами, тарабанила руками и наоборот. За воротами была тишина. Взять замок штурмом не получится, он оказался неприступным. Да генуэзцы, оборонявшиеся от турецких войск, не строили такие неприступные крепости. А Николай Николаевич переплюнул все строения древних итальянцев в Крыму. Вот чего люди боятся? Почему не делают окна на уровне моего роста? Почему двери на замках? Почему не оставляют лазейки? Я осмотрелась. Вдоль забора росли кусты гибискуса. Только он буйно цветет, не боясь июльской жары. Любопытничает, просовывает свои ветви в разные стороны и поверх забора. Заглядывает разноцветными цветами с длинным желтым пушистым носиком-пестиком. Я двинулась вдоль забора в поисках того самого лаза. Но однажды мне уже повезло, когда мне нужно было попасть к Петровичу. в этих кустах я встретила бражника ежика и евгения не только гибискус любопытничал ты куда пропыхтел он проскальзывая мимо меня туда ответила я не останавливаясь где дракон перебьешься обойдя все вокруг я потерпела неудачу никак мне не попасть обратно мне ничего не оставалось как уходить но я настырно искала и нашла Только не лазейку, а автомобиль. Я вспомнила, что Сергей дал мне ключи. Я села за руль, нажала педаль тормоза и нажала на стартер. Машина завелась. Мой путь должен был быть в сторону полицейского участка. Мысленно я уже потеряла руки, когда по моей наводке сюда влетит отряд ОМОН, СОБР, группа Альфа, вся кавалерия и армия России. Но, видимо, сегодня я была неадекватна. то что произошло дальше я хотела бы забыть, но это было незабываемое событие обычно я остерегалась необдуманных решений. я подъехала к воротам и выпрыгнула из машины полезла в багажник. ну что я вам хочу сказать сергей предусмотрительный человек мне это нравится при встрече поблагодарю если меня раньше не прибьют в машине имелось все и аптечка и огнетушитель и трос Если еще поковыряюсь, найду страховку и набор ключей. Первым я воспользовалась тросом. Развернула рулон, раскрутила один его край и закинула на другую сторону за ворота. Просунула руку под низом ворот в поисках троса. Не нашла. Прилегла, пригляделась, подцепила и вытащила его снизу. Закрутила со второй половиной троса. Повернулась к камере наблюдения и показала язык. Я еще хотела показать пару неприличных жестов в виде кукиша двумя руками, но воспитание не позволило. Зацепила трос к буксировочному крюку, заскочила в машину и газанула. Если честно, в какую-то минуту я думала, что все это толка. Ворота выглядели массивно, но мне повезло. Я сидела в монстре автомобильной промышленности, подо мной табун лошадей и мощь двухсотголового стада. Я газовала, мотор гревел ворота трещали, боролись мы недолго. Машина прыгнула вперед, я испугалась, затормозила и воротина стукнула в багажник, постучалась металлической ручкой. Я аккуратно припарковала машину, вылезла и вооружилась. Оружие было сомнительное, но я на него надеялась. Заходя во двор, Я скривила такую гримасу, что, кажется, камера видеонаблюдения оскорбилась. Игорек с братом неслись по двору. Я шла им навстречу. Они кричали, размахивали руками, хватались за голову. В общем, были неожиданно удивлены и, более ожидаемо, злы. Я усмехнулась. Сейчас вас еще больше удивлю. Не зря же я вооружилась. Я перевернула огнетушитель. Стукнула его об землю кнопкой. Когда мы в такси Макс проходили обучение по технике безопасности, инструктор всегда повторял: "Выдернуть чеку. Не бойтесь, это не чека гранаты, не взорвется". Сейчас я об этом жалела. Мое оружие было воздушно-пенным, как раз для тушения твердых предметов, я бы сказала твердолобых неодушевленных экспонатов. Я нажала на рычаг. Экспонат номер один. То есть Игорек первым понял, что его ждет. Он быстро остановился, но не успел убежать. Его окатило белой струей. Федор был мне особенно неприятен, поэтому получил двойную дозу пены. Они отмахивались, пытались скрыться, но от меня с огнетушителем не скроешься. Я бегала за ними по всему двору и успокоилась, когда услышала полицейскую сирену. Во двор въехал уазик. Я опустила свое оружие, тем более оно было уже бесполезно, кашляла остатками пены. И так на славу поработала. Во дворе как-то сразу стало много народу. Я заметила Мишель и Николая Николаевича. Они смотрелись красивой парой. Игорек и Федор смотрелись оплеванными. Сергея я нигде не заметила, поэтому кинулась к полицейскому наряду. И каково было мое удивление, когда меня скрутили и нацепили наручники. Вот это поворот! Никто не понял, что подвиг на грани преступления должен быть принят как минимум аплодисментами. — Подождите, я пострадавшая сторона! Да — Да-да, — сказал Николай Николаевич. Эта девушка кидалась на меня с ножом, слопала ворота, повредила автомобиль, нахулиганила, запись видеонаблюдения имеется. — Ну да, — мысленно согласилась я. — Если с этой стороны посмотреть, то пострадавшая сторона. Они... — Лиза, что за манеры? — возмутилась Мишель, подходя ко мне вплотную. — Что ты натворила? Кто это чинить будет? — Где Сергей? Она таращила глаза, кажется, ее хватил приступ дергающегося глаза. Она кивала в сторону и кривлялась, семафорила мне бровями и даже губами. Возвращение Коленьки плохо на нее действовало. Я подумала, что она поехала головой. От счастья и не такое может быть. Может, пора вызвать скорую? Пусть бы дали ей успокоительное. — Да не переживай ты за него. Ничего с ним не случится. Топай отсюда, я все разрулю. Прошептала она мне и громко ответила. — Сергей ушел сразу после тебя. — Точно спятила. Решила я и разозлилась. Ах ты ж! Я попыталась ее пнуть. Руки мои были скованы. Так бы я и за волосы потягала. Нахалка! Как быстро она встала на сторону Коленьки! Но сержант не дал мне разбушеваться. Меня припроводили в багажник у Азика. И снова путешествие не на мягких сидениях. Хорошо хоть не к Неве. Хотя кто знает мою везучесть? Еще ведь не вечер. Все возможно. Не буду вдаваться в подробности, скажу одно. В полицейском участке очень отвратительно, когда-то в статусе хулиганки. Меня опросили, сняли отпечатки пальцев. Вот уж явное недоверие. Николай Николаевич имел в этом городе огромную силу, и мои вопли об избиении и похищении Сергея, о преследовании меня и Мишель, не были услышаны и записаны. Я была раздавлена. Мало того, что Сергея не спасла, так еще и сама в заключении. И что мне теперь делать? Я терялась в догадках, но решения так и не приходили. Ничего не оставалось, как попросить позвонить. И позвонила я Паше. Как говорится, на пути к свободе все средства хороши. Я попросила привести мой паспорт, не вдаваясь в подробности, хоть он их требовал, услышав, где я нахожусь. Ну а что мне оставалось сделать? Кому мне еще обратиться за помощью? К беременной Марусе? Чтобы она распереживалась и родила раньше срока? Меня посадили в камеру. В народе ее называют обезьянник. Отличное место для обмозговывания поступков. И сколько мне грозит сидеть здесь? Год? Семь? Вечность? Я решила проанализировать происходящее. Безуспешно. Раньше надо было анализировать, когда ломала забор многоуважаемому Николаю Николаевичу. В одиночестве я сидела недолго. Вскоре мне подсадили соседа. — О, моя прелесть! — нараспев заговорил Прохор Матвеевич. — А где твоя подруга? — Подруги не предают, а это дезертирка, Иуда, перебежчица. — Да? — он присел рядом со мной. И, если честно, мне даже не было неприятно. Наоборот, хорошо и душевно. В таком сером месте встретить знакомого человека с воли. Она мне показалась хорошей девушкой. Иллюзия обмана. Ну, рассказывай, как попала на нары? Сделала лаз в заборе. Да? Забеспокоился Прохор Матвеевич. Надо будет свой лаз припрятать. А вы что натворили? Ничего. Я сам пришел. Устал работать на завхоза. Он паразит спирт, ворует, а меня заставляет выносить. Надоело. Вот я сменил место жительства. А здесь барышня кормят хорошо. Сомневаюсь. Поверь, я здесь не первый раз. Так что, ваш завхоз скоро рядом будет сидеть? Нет, я даже ничего не рассказывал про него. Кто мне поверит? А если поверят и придут с проверкой... Он так все обставит, что на меня все повесит. Сделал лаз за заборе и бегу из-за спирта на склад. Везет вам, вы здесь по своей воле, а мне что делать? Сидеть. Посадили уже. Сидеть и ждать. И ты не арестована, а задержана до выяснения обстоятельств. А посадить тебя может только судья. Я сидела и ждала, ждала и сидела. Я ходила и ждала, ждала и ходила. Моя психика была выведена из равновесия, как качели на детской площадке. Время тянулось, как резина. Ничего не происходило. Я тихо паниковала, изгрызла все ногти на руках и стоптала всю камеру, довела прохора догадками и предположениями. Наблюдая за мной, он заразился моим настроением и тоже стал со мной переживать. Хоть и мечтал чтоб камеру освободили от моего истеричного присутствия я поглядывала на улицу через решетку на окне и строила план побега кто бы передал мне пилочку для ногтей я бы и ногти в порядок привела и подкоп бы сделала в замке лязнул ключ выходите я обернулась в дверях стоял парнишка полицейский я на всякий случай уточнила прохор подтвердил Это тебя, мне еще рано, я здесь еще посижу. Я не знала, чего ожидать, свободы или суда, шла как на каторгу, но, увидев Пашу, обнадежилась, мир заиграл другими красками, не ожидала, что при встрече с ним буду радоваться. — Лиза, расставания не идут тебе на пользу. Успел он выдвинуть свою версию произошедшего, пока я проходила мимо него. Мне пришлось подписать кучу бумажек, и меня отпустили. — Больше не попадайтесь, — напутствовали меня. — Предь буду осторожно. Пробубнила я, собираясь снова встать на криминальную дорожку. Я была рада, что на свободе, но Сергей еще в плену. Его держат в темном сыром подвале, он делит последнюю крошку хлеба с крысой и собирает влагу с сырых стен, чтобы утолить жажду. И как его оттуда вытащить, если законным путем не получается? Я перла, как паровоз. Так же набирала скорость и пыхтела на окружающий мир. — Лиза! — догоняя меня, позвал Павел. — Давай поговорим. — Давай. Не сбавляя шаг, откликнулась я. — Это ты устроил кавардак в моей квартире? — В смысле? Когда это произошло? — В ночь, когда я встретила тебя с любовницей. Я именно о той женщине хочу поговорить. Понимаешь, она мне... — Это ты устроил кавардак? — повторила я, нажимая на каждое слово, и так взглянула на него, что он отстал от меня на пару шагов. — Нет, — догоняя, ответил. — Я в квартиру только сегодня заехал за твоим паспортом. Я одобрительно кивнула. Мне было совершенно все равно, где он жил, где ночевал, с кем был все эти дни. — Подожди, давай поговорим. Я же приехал за тобой, как только ты позвала. — Спасибо. На ходу кинула я ему. Вообще, я была ему благодарна за то, что помог выйти из казенного дома, но я очень торопилась. — Другой раз. — Куда ты идешь? Я как раз подошла к остановке и ответила. — На автобус. Он не заставил себя ждать. Я вскочила в перегруженное нутро общественного транспорта и на прощание махнула Павлу. В дороге, толкаясь как селедки в бочке, я набрала Марусю и попросила ее узнать, где работает Береговой. Маруся не знала, но была уверена, что любимый муж все знает. Они, бизнесмены, друг друга знают. Вскоре она мне перезвонила и продиктовала адрес офиса. А дальше последовали расспросы. «И зачем он тебе понадобился?» Но я рассудила так. Если я начну ей отвечать, то она станет нервничать. Так, может, пусть лучше она мне отвечает?» Я перехватила нить разговора. «Что ты знаешь о Береговом?» «Я же тебе говорила, у него алмаз украли». «Это я уже слышала. А в общем, какой он человек?» «Маруся у нас умная, а кладезь информации. Что я узнала от нее?» Фамилия его звучала из всех радио, телефонов. Лицо его мелькало по всем местным каналам, а сам он был вхож в любой кабинет правительства и двери ногами открывал. В общем, вел активный образ жизни. Не забывал и о благотворительности. Это не только модно, но и полезно. В любых непонятных ситуациях манипулировать этим фактом. А я в детский дом Ивушка привез тонну шоколадных конфет, а в дом престарелых – сто пар капроновых колготок. У мужика в тот момент уже были три катера, восемь ресторанов, доля в самолете, половина развлекалого города, и он открыл в себе хобби, ну или просто желание куда-то вкладывать деньги, собирать драгоценные камни. Он решил, что открыть ювелирный магазин это маветон, а вот открыть музей-лавку драгоценностей это свежая идея. По показушной любви к людям и собственной глупости выставлял на показ настоящие изделия. И недавно за это поплатился. Кто-то спер у него камень, самый дорогой алмаз в мире. Так, во всяком случае, вещал телевизор его лицом. А кто мы такие, чтобы ему не верить? Я была у него в музее, — закончила Маруся. — Пластину Агата купила, но ну, ты помнишь, у меня на стене висит? — Помню. Убедившись, что нас еще не посещает склероз, мы распрощались. Надеясь, что начальство в это время присутствует на работе, я сменила автобус и подкатила к многоэтажному офисному зданию во всей красе. Пробраться к береговому было сложно. Мне пришлось пройти через пост охранника. Я выдавала ему самую лучшую улыбку, надеясь, что он ее видит такой же очаровательной. Если честно, у меня было полно времени обдумать план, но в автобусе, скажу я вам, думается с трудом. а еще даже не решила, хитрить или говорить правду. Журналистка. Представилась я секретарше, надеясь, что у меня не станут требовать удостоверения. На телевидении прошел криминальный сюжет с вашим начальником. Наша газета «Крымские новости». Хотим взять интервью. Понимая, что плыву в реке лжи, и в глазах секретаря появляются сомнения, я забеспокоилась. Мои выдумки могли провалить всю идею. А правду говорить потом будет бесполезно. Но документов у меня никто не спросил. Оказалось, что к Береговому легче попасть, чем к Звоницкому. Буду надеяться, что и договориться с ним будет так же легко. После улаживания всех формальностей меня приняли. Береговой оказался таким, как я его себе представляла. Представительный, рассудительный и спокойный. Настоящий бизнесмен. Я представилась и молниеносно приняла решение говорить правду. Страховой детектив Сергей, который ведет расследование похищения Красного Дракона, попал в беду, его похитил и удерживает у себя Звоницкий. Каждое слово отражалось на его лице удивлением. — Может, даже пытает. Помогите, пожалуйста, спасти его. Береговой сложил руки на груди и откинулся на спинку кресла. Я прочитала в его движениях отказ. Зачем Звоницкому удерживать Сергея? Есть предположение, что он нанял того человека, который украл у вас дракона. Это очень громкое обвинение. Звоницкий мой партнер. Мы с нуля с ним вместе. Где доказательства? Помогите вытащить Сергея, и он вам все докажет. Я думаю, у него есть доказательства. Вы знаете, что бросили тень на моего друга? Он сам на себя бросил, и вы слепец, если это не видите. Если я начну подозревать своих друзей и вести против них расследование, меня перестанут уважать, а я не для того тридцать лет делал свое имя в бизнесе. Репутацию можно потерять, а вот восстановить сложно. Как легко вы соглашаетесь с тем, чтобы вас обманывали, ваши же компаньоны. Девушка Звоницкого утверждала, что он купил дракона, и неделю счастливый ходил. Я надеялась, что мелкие подробности убедят Берегового. — Это та модель? Он чуть заметно скривился, но мне было все равно, какие при этом испытывает чувства. Но что-то похожее на ревность там проскочило. А мне какое до этого дело? Мне главное Сергея спасти от Звоницкого. Я подтвердила. — Мишель. — Марина Баранова. Это ее настоящее имя. А вы не знали? так она мне мстит. Она сначала хотела со мной шуры-муры закрутить, но я навек женат, и жену люблю. Это все хорошо, а что с драконом? Мы сами его найдем. Мои люди землю носом роют. А пока у ваших людей носы в земле, страховая компания подозревает вас в махинациях. Я догадывался о таком повороте, но это совершенно не ваше дело. Не мое, согласилась я. «Вы поможете вытащить Сергея?» «Он сам справится. Не думаю, что Николай Николаевич опустится до криминала». «Уже опустился!» Раздраженно выкрикнула я и вышла из кабинета, вышагивая так, чтобы расслышал в моем топоте слово «козел», я же мастер невербального общения. Напоследок я еще обернулась и застрелила его взглядом. Договориться с Береговым оказалось сложно. Он верит своему напарнику и компаньону. Ну что ж, это его выбор. Я выбираю другое. Сменив несколько автобусов, я вернулась на мыс Меганом. Настроение было такое, что найти б себе укромное местечко, засесть там, скрутиться в калачик и поплакать. Но перед этим хотелось принять душ после грязного и душного обезьянника и таких же автобусов и кабинета берегового. Кстати, после последнего я ощутила себя грязной и хотелось смыть с себя остаток разговора. Море, как всегда, манило, и я не удержалась, выбрала более-менее дикое безлюдное место, разделась до нижнего белья и влетела в воду с разбега. Вода в миллионный раз доказала, что целебная, вылечила мне душу, очистила мысли от лишнего, оставляя только важное и главное. Я сидела на берегу, И пока на мне сохло белье, это самое главное и важное обдумывала. Мне не нужны были догадки и предположения, я не уходила мыслями в фантазию. Я анализировала только то, что уже произошло, и то, что я знала наверняка, то, что видела. Все началось тогда, когда Евгений украл алмаз. Нет. Все началось тогда, когда Евгений сел в мою машину. Нет. Все началось тогда, когда я на заправке пошла в туалет, а он остался в машине один. А ночью он пробирается в таксопарк и дает Петровичу по голове, потому что мой автомобиль стоял в автопарке на ремонте. Именно на нем я должна была ехать по вызову за Евгением. Именно мой номер автомобиля засветился в приложении. Именно на ней я должна была ехать, но она не завелась». А еще Петрович никогда не относился к машинам по-хамски. Он их любил и уважал, как людей. А моя машина в утро после нападения была распотрошена вандалами. В салоне бардак, панель отдернута, вывернута наизнанку. А потом не меньше бардак он устроил в моей квартире. Я встала, отряхнула себя от песка, оделась и пошла на поиски машины. Уточню, машины Петровича. Поиски автомобиля оказались такими же сложными, как и спрятать ее. Я облазила десяток лесополос, встретила куропатку в компании себе подобных, порадовалась за нее, надеясь, что это моя птичка, которую я спасла от смерти. Время шло, но я устала бродить по полям и степям, я устала вообще двигаться и думать. Но какая-то сила таскала меня по бескрайним просторам, не давая грохнуться на обочине проселочных дорог. Эта сила называлась любовь. Вернее, я еще не призналась себе в этом и по-прежнему называла неравнодушием и симпатией. А может, я вообще все путаю, и это всего лишь азарт? Поэтому я искала машину Петровича и не падала. Но еще не хотелось валяться в дорожной пыли. Я знала, что разгадка рядом. Машина тоже оказалась рядом, я чуть не прошла ее. В сумерках она блеснула белым боком. Но ну, наконец-то я села в машину, чуть отдохнула и поехала. Где-то на полпути я засомневалась, а вообще, с чего я взяла, что алмаз еще не у Евгения? Может, потому что он, сбежав от звоницкого, не улетел на Мальдивы, или куда там летают долларовые миллионеры, а бегал в кустах вокруг замка. Я съехала на обочину и перелезла на заднее сиденье. Да простит меня, Петрович, но я обязана это сделать. Вернулась в Алушту уже ночью. Я подъехала к дому Звоницкого, точнее, к замку. Ворота подняли и приставили к петлям. Они стояли косо, зато удачно для меня. Я пролезла в щель. Я была в таком состоянии, что не замечала ничего, видела только цель. А надо было оглядываться и смотреть по сторонам широко открытыми глазами. Где-то вдалеке залаяли собаки. Голоса их были грозные. Я на всякий случай подошла к камере видеонаблюдения и помахала рукой, приглашая к свиданию, надеясь, что выйдет сам звонницкий. Он и вышел, только в компании Мишель, Гоши и Федя. — Чего-то опять явилось, — устало спросила Мишель. Этот бесконечный день сказывался на всех. — Я же тебе сказала... — Отпустят твоего Сергея. — Когда это ты мне говорила? — Когда тебя в наручниках увозили. — Ты не говорила, ты стреляла глазами. — Это одно и то же. — Девочки, а мы вам не мешаем? — прервал наш спор Николай Николаевич. — Нет, — выкрикнули мы обе. — Что с Сергеем? Где он? Почему вы его не отпускаете? — Ага, чтобы он о нас всем рассказал. — хмыкнул Гоша. — Гоша, тихо! То, что у вас украл Евгений, у меня! И тут они оживились и устроили разноголосый хор, как лягушки на пруду. — Да ладно! Где? Не может быть! Прикольно! Я порадовалась эффектом. — Где? — снова спросил Звоницкий. — В надежном месте. Отпустите Сергея, узнаете, где камень. Я старалась держаться уверенно, но, если честно, трусила прилично. Я превратилась в одну сплошную нервную клетку. Мне еще никогда не приходилось договариваться бандитским образом. Ну, как говорится, с волками жить, по волчьи выть. Через две минуты Сергей стоял в компании Федора и Игоря и не менее изумлялся. Сегодня я вызываю у людей интерес. Я расплылась в улыбке, но бдительность не теряла. Я же не наступаю на одни и те же грабли дважды, но иногда, кажется, я с них просто не слезаю. — Где алмаз? — грозно спросил Звоницкий. — В надежном месте, — ответила я и отвернулась от всей компании. Я не собиралась всем показывать свое надежное место. Пусть это для них будет тайной. Я достала из лифчика камень. Да, действительно, это был не ограненный алмаз красноватого цвета. Когда я нашла его в машине Петровича, долго и с грустью разглядывала. Сходство с драконом было еле уловимо, невзрачный, мутный, как и его история, таинственный, как его жизнь, но в руках профессионала он мог стать самым дорогим бриллиантом. Налюбовавшись, я спрятала его в лифчик и боялась потерять ценнейшее сокровище, которое собиралась обменять на Сергея. Постоянно проверяла, не выскользнул ли из надежного места. Через секунду я повернулась к публике лицом и, держа алмаз двумя пальцами, показала. Вот он. Звоницкий открыл рот и поплыл. Я стала объектом его неземной любви. Мишель пожала плечами. Что же это значило, я не знаю. Я перестала понимать ее знаки. Телохранители с явным облегчением, теперь им не надо гоняться за эфемерными воришками, выискивать и вычислять их местоположение, отбиваться от людей, которые, по непонятной причине, считают их коллекторами. Им еще никогда не приходилось исполнять опасные задания, пока их не послали на мои поиски. Охранять папу римского и то легче. Сергей с упреком. Ну как же я, не посоветовавшись с ним, отдаю объект его расследования в руки незаконного хозяина? Это просто возмутительно. «А разве ему не важно, что я делаю это ради него?» Я достала из кармана плоскогубцы и вложила камень в них. «Если вы не отпустите Сергея, у вас будет алмазная крошка», — предупредила я. С дерева спрыгнула обезьяна. «Да-да, обезьяна, макака, орангутанг, по-другому и не скажешь, потому что нормальные люди не сидят на ветках, не орут и не скачут ко мне со злыми намерениями. Евгений подскочил сзади и схватил меня так, что я не могла пошевелиться. Что-то острое и холодное я почувствовала на своей шее. Точно, дикая обезьяна, да еще и с ножом. Странно, но меня больше обеспокоило, что минуту назад, отвернувшись от тех людей, я повернулась к нему. Значит, он видел, как я устроила поисковую деятельность в лифчике. Подлец, извращенец. На лицах присутствующих уже не было блаженного счастья, его сменило сочувствие. Все переживали. Сергей за меня, надеюсь. Остальные за алмаз. Алмаз, отдай алмаз! Нет. Я прижала сокровище к груди. Ему придется побороться со мной, но просто так я ему не отдам. Надеясь, что убивать меня ему тоже невыгодно, в агонии я могу превратить алмаз в пыль. Мне кажется, он бы меня убил, если бы не произошло следующее. Во двор влетели несколько человек, а влетели они со страшным грохотом, потому что не знали, что ворота приставлены к петлям, и снесли их на ходу. Эти были более предусмотрительные, взяли с собой пистолеты, устроили пальбу. Хватали все, в том числе и меня, но я не возмущалась. Чувство самосохранения не позволило спорить с вооруженными людьми. Нас сначала уложили на грязную плитку, потом подняли и поволокли, потом выстроили в ряд без разбора, потом явился начальник вооруженной банды и устроил разбор. Разбор на хороших и плохих, ну и разбор полетов. — Я не поверил девушке. Береговой кивнул в мою сторону. Когда она сказала, что мой старый друг И честный компаньон украл алмаз. И, как чувствовал, решил все сам проверить. А у вас тут такие страсти. И все вокруг моего алмаза. Он обвел их грозным взглядом, остановился на товарища. Что ты скажешь в свое оправдание, Николай Николаевич? Я не знал, что это твой камень. Я купил его у Евгения. Я не догадывался, что он ворованный. Точнее, я понимал, что он ворованный. но не думал, что у тебя. Он оправдывался, выкручивался, как говорится, вертелся, как уш на сковородке. Но я-то знала, что совсем недавно он был аспид, опаснейший ядовитый гад. Евгений тоже решил не тонуть сам, поэтому тянул на дно Звоницкого. — Он меня нанял. — Да я уже понял. А где алмаз? Как-то, между прочим, поинтересовался Береговой, но все слышали его раздражение. и, если ответа не последует, начнутся допросы с пристрастием. Все уставились на меня, потом под ноги, стали выискивать, нашли плоскогубцы. Я воспользовалась замешательством, отвернулась и снова провела поисковые действия в бюзгалтере. Вот, поворачивая, я держала его на ладони. По толпе людей прошел вздох облегчения. Береговой расплылся в блаженной улыбке. звонницкий воспользовался моментом сладко пропел ну вот и хорошо алмаз вернулся к своему хозяину алмаз у меня забрали и я нисколько этому не расстроилась от такого добра надо держаться подальше а то ненароком можно попасть под шальную пулю пока бандиты выясняют кто его хозяин сергей подошел и обнял меня зачем ты вернулась за тобой Береговой не упускал ничего из виду. Прицепился к Сергею, и ему пришлось меня отпустить. Я расстроилась. — Сергей, вы можете быть свободны, но я бы предпочел, чтобы вы остались. Вы будете моим свидетелем и адвокатом перед страховой компанией, что я не устраивал махинации с кражей дракона. Но если вы решите уйти, идите и прихватите с собой журналистку. Сергей удивленно покосился на меня. «Журналистку? Я тебе потом все объясню», — пообещала я, но я еще не знала, что наши пути расходятся. Он остался, чтобы стать свидетелем и адвокатом, а я уехала, чтобы стать влюбленной и одинокой. Я сидела в парке перед фонтаном и слушала музыку. Падающая вода под классическую музыку вызывает меланхолию. С того дня, как Береговой спас нас от мохнатых лап Звоницкого, прошла неделя. Я вернулась на работу. Петрович вышел из больницы. Медбрат Григорий не разрешает ему садиться за руль, поэтому он продолжает ковыряться в моторах и измерять давление в колесах. Грустит и радуется одновременно, потому что любит свою монотонную, инертную работу, хоть и мечтает о динамике на трассе. Сергея я больше не видела. Первое время я еще на что-то надеялась. Мечтала, что сейчас я открою дверь, а там он с цветами и конфетами. Мечтала, что приеду на вызов такси, а там он с цветами и конфетами. Мечтала, что он позвонит, и пусть без цветов и конфет, но просто позвонит, и мы поговорим просто так, ни о чем. И в то же время для меня это будет разговор обо всем. Мечтала, что он пригласит меня в кафе, просто выпить кофе, а я закажу апельсиновый сок. Но мечты оказались эфемерными. С каждым днем их становилось меньше, и я возвращалась к реальности. Грустной, одинокой, безромантичной и несчастной реальности. Мишель плюхнулась рядом, предъявила претензию. — Еле тебя нашла. Вот ты и спряталась. На, держи. Она протянула мне стаканчик фирменного кофе. — Не отравлен? Чего мне тебя травить? — Ну, я твоего Коленьку сдала с потрохами. — напомнила я. Мишель грустно вздохнула. — Да, устроило-то нам неприятностей. Но если уж на то пошло, Береговой так и так бы вычислил Колинку. А так все сложилось удачно. Сергей пару слов замолвил. — Что значит замолвил? — С трепетом спросила я. Мне было приятно услышать о Сергее. Не позволил бандитских разборок. Не перестреляли друг друга, и то хорошо. Береговой всего лишь вычеркнул Коленьку из друзей и компаньонов. Все забрал в счет ущерба. Как он там называется? В счет морального ущерба, подсказала я. Да, оставил Коле только его замок. Он береговому никогда не нравился. Коленька замок продаст, а деньги вложат в бизнес. В законный. Но даже если у него не получится, то какая разница? Главное, мы вместе. Мы сейчас живем в моей однушке. Это было магическое перевоплощение. Я никогда не верила, что Мишель любит Звоницкого. Почему-то я была приземленной и в ее искренние чувства не верила, а все оказалось правдой. «Я рада за вас», — честно призналась я. Но и мне досталось. Моя карьера моделью закончилась. Меня не берут в рекламу. Сказали, камера от меня устала. Но я-то знаю, что это Береговой поработал. Оно и к лучшему». «Откачаю губы, а то самой противно». Она воодушевилась. Глаза заблестели. Улыбаясь, стала рассказывать. «Знаешь, где я сейчас работаю? Никогда не догадаешься». «Швеёй». «Да ладно! Трусы?» «Нет, платье. Красивое такое. Сейчас покажу. У меня первый заказ. Я сама его рисовала». Она достала телефон и показала фото. Мне понравился ее проект. Воздушная, как облако, нежная, как первоцветы на лугу, пробуждающая желание, как сахарная вата. Думаю, женщину в этом платье все мужчины будут пожирать глазами. Красивая. Если у меня получится, я открою свое ателье. Назову Марина Мишель. Красиво звучит. Мне понравилась ее идея. А Коленька мне сказал... чтобы я уже придумывала себе свадебное платье. — Ты выйдешь за него замуж? — Конечно, я одна у него. Его все кинули, даже бульдоги Гоша и Федя. Хотя Коленька сам виноват, он уже это признал. Но ничего, все у нас будет хорошо. Слушай, Лиза, а придешь ко мне в отель? — Конечно, — пообещала я. — Я тебе тоже платье пошью, свадебное. Мне пока никто не делал предложения. Не отчаивайся. Удивительно, как повернулась судьба. Звоницкий потерял все в тот момент, когда позарился на чужое. Крепкий брак уважения к нему и дружбы, скрепленный финансами, треснул и развалился. Хорошо, что Звоницкий осознал свои ошибки и Береговой не сильно увлекся местью. Да, отобрал все, но такие уж у них правила. Мишель была счастлива. Она не была счастлива, когда карманы Коленьки были до безобразия полны деньгами. И как я раньше не догадалась, что она не падкая на деньги. Да, она капризна до неприличия. Да, она привыкла, что за нее должны платить. Да, она обожает дорогие вещи. Но ее не привлекал алмаз. И почему я верила Евгению, который в первую нашу встречу сказал, что подцепил красотку в баре и стал ее любовником? Мишель ни разу не позволила ни одному мужчине подойти к себе ближе, чем на метр. Была бы ее воля, она бы всех, кроме Коленьки, переселила на луну. И возле бассейна подкатывали к ней, и в палаточном городке. Никому она не позволила дать волю рукам. Хватало, что их фантазия была на воле. Мишель ведь яркая приверженница чистой любви и долговечных отношений. Заметив, что я по-особенному смотрю на Сергея, Она отгоняла от него назойливых танцовщиц. А старалась-то для меня. При воспоминании Сергея я грустно вздохнула. — Ладно, Лиза, не грусти. Скоро появится твой принц. Она чмокнула меня в щеку и поскакала вдоль фонтана. На ходу намочила руку и брызнула на мальчишек, те звонко засмеялись. Для них это был разрешающий сигнал. Они последовали примеру Мишель, Брызгали и убегали, прибегали и брызгали. Мой принц где-то загулял. Подумала я и увидела его. Ага, принца. Павел действительно выглядел соответственно. В руках букет цветов, коробка шоколадных конфет, моих любимых. Не хватает только туфельки, которые я потеряла, убегая от него. Он целенаправленно шел ко мне, цель не менял, и я загрустила. еле тебя нашел сказал он и плюхнулся рядом на скамейку я не пряталась предотвращая похожий разговор с мишель возразила я я настаиваю на разговоре говори я хочу вернуться к тебе, а меня ты спросил чего я хочу не злись он протянул мне цветы, а когда я не проявила желания их взять всучил мне в руки. Букет был красивым, но не благоухал, поэтому напомнил мне новый веник. Я отложила его на скамейку. Павел проводил его взглядом, поэтому с конфетами повременил, сидел в обнимку с ними и говорил, говорил, говорил. Я выхватывала какие-то слова и фразы и думала, как хорошо, что в тот вечер Евгений не вернулся с вокзала, а я отправилась на вызов к ресторану. Так бы и жила в неведении. Любила бы его. Я с удивлением взглянула на него. Как можно было его любить? Странно. Он закивал, не зная о моих мыслях и о том, что я давно его не слушаю. Люблю только тебя. Я снова отвернулась и продолжила ковыряться в своей голове. Надо бы ему сказать, чтобы перестал вещать о том, что любит меня, когда космические корабли бороздят просторы галактики, Или что они там бороздят? Может, черную дыру? Черная дыра будет со мной, если продолжу наши отношения с Павлом. Лучше уж остаться одной, чем с ним во всеразрушающих отношениях. Паша, нам нужно расстаться навсегда. Я не стану больше с тобой встречаться. Забирай цветы и уходи. А конфеты? И конфеты. Это же твои любимые. Видишь, я помню. Потому что... Это могло продолжаться долго. Я уже не надеялась, что он когда-нибудь уйдет. Сама уходить не хотела. Я эту мелохоличную лавочку всю жизнь искала. Но голос Павла заглушил мотор мотоцикла, и я порадовалась. Наконец-то тишина. Паша был недоволен, что его перебивают таким образом, возмутился. — Нашел место, где ездить. Мотоциклист припарковал свой транспорт на стоянке через дорогу. Но не глушил. Мотор взревел. Мотоциклист газовал. Оборот, еще оборот, рев. Заглушил. Слез. Снял шлем и кивнул мне. Подмигнул. Я кивнула в ответ. Наконец-то! Павел успокоился и снова повернулся ко мне, продолжил рассказывать сказки. Хозяин мотоцикла тем временем подошел к моей лавочке и сказал... Я без цветов, на мотоцикле их бестолку вести. Привез бы веник, извини. Павел уставился на мотоциклиста. Молчание в нашей компании длилось недолго. Сергей подал мне руку, я встала и обняла его, а он прижал меня к себе и поцеловал. Я не знала, что происходит вокруг, но Павел считал, что должен меня посвятить во все происходящее. — Лиза, что это такое? Как ты себя ведешь? Что это за безобразие? Кто этот человек? Почему ты обнимаешься с ним? Почему ты вешаешься на...» Он оценивающе взглянул на Сергея, на посторонних людей. Я не слушала Пашу. Он неожиданно пропал, растворился. «Лиза, пойдем?» — пригласил Сергей. Я кивнула. Он аккуратно надел на меня шлем. Пусть у нас будет больше прекрасных поворотов и никаких тупиков. Я посмотрела на Сергея и поняла, что все неприятности закончились. Впереди будет много разговоров и любви. Мы ехали с ним до самой темноты. В нашей галактике звезды засветили ярче, стали падать чаще, чтобы я обязательно загадала желание. А я поняла, что желание у меня одно. И его уже не надо загадывать. Моё желание сбылось. Мы встретились, чтобы влюбиться. Мы встретились снова, чтобы любить. Да, кстати, оказывается, я люблю мотоциклы. Ревущий мотоцикл и его хозяина.